Мастер. Книга пятая. Автор Валерий Чащин. Читает Артём Чугуев. Глава первая. СААРТ. Рапорт начальника отдела контрразведки базы Имперского военно-морского флота в городе Последний причал. 26 августа, в период приблизительно с 10 часов 30 минут до 11 часов 15 минут до полудня, В квадрате 1247X3973Y были зафиксированы аномально высокие выплески магической энергии уровня от V+, до A++. Согласно установленному регламенту, база была приведена в состояние повышенной боевой готовности. Согласно регламенту, командующим базой к месту фиксации выплесков были направлены три боевые маневренные группы, прибывшие на место примерно через 1 час 30 минут. Время выхода 11 часов 30 минут. По прибытию на место отправленные группы зафиксировали наличие групп быстрого реагирования смежников, службы и императорской службы. Нашими специалистами, отправленными с боевыми группами, в районе заброшенного объекта древних номер, а также на проходящей рядом дороге, зафиксированы остаточные явления и следы применения боевых заклинаний уровней от плюс до а минус и применение артефактов, предположительно, уровня А++. Других следов, какие присутствия людей или наличие тел пострадавших, не обнаружено. Предварительно можно сделать вывод о столкновении неизвестной боевой группы, имеющей в составе как минимум одного старшего магистра, и другой неизвестной группы, имеющих на вооружении стратегические, высокоуровневые артефакты уровня А++. Данных от смежников о проводимых квадрате операциях не поступало. По подведомственности, расследование по делу было передано Императорской службе собственной безопасности. В рамках межведомственного взаимодействия Императорская служба собственной безопасности запросила сведения о судах, прибывших и покинувших порт города Последний причал, а также находившихся на рейде в период с 24 по 26 августа. Выше указанные сведения были им предоставлены. Рапорт куратора в городе Последний причал руководителю дивизиона в городе Пара. 26 августа, приблизительно в 9 часов 45 минут, поступил звонок от внедренного агента под прикрытием, что в течение ближайшего часа в квадрате 1247 х 3973 y состоится встреча местной банды контрабандистов, находящихся в нашей разработке, и неустановленных иностранных эмиссаров с целью покупки-продажи запрещенных к свободному обороту артефактов уровня V+++. С целью предотвращения передачи иностранным лицам высокоуровневых артефактов было принято экстренное решение по задержанию участников незаконной сделки специальной группой 3BIS, прибывшей накануне для проведения плановых учений. Участники незаконной сделки оказали сопротивление и предприняли попытку отступить и укрыться на заброшенном объекте древних номер 3 Группой «Три Без» было принято решение о захвате преступников. Приблизительно в 11 часов 15 минут группа «Три Без» перестала выходить на связь. На место происшествия были отправлены группы быстрого реагирования. По результатам предварительного расследования установлено, что внедрённый агент дал неверную и непроверенную информацию, предполагаемый к передаче иностранным лицам артефакт, оказался стратегическим, возможно, неисправным артефактом уровня А++. Преступники, не обладая достаточным познанием и навыком, попытались активировать его и были уничтожены магическим взрывом на месте вместе с группой 3БИС. Допросить внедренного агента также не представляется возможным, так как он был убит неустановленными пока лицами. По подведомственности расследования по делу было передано Императорской службе безопасности. Рапорт начальнику службы от полевого агента первого класса. Рапорты об отбытии из пары подопечного псевдоним «Сорок», прибытии в города Навара и последний причал специальных групп смежников «Трибис» и возможном появлении подопечного в городе последний причал поступили с задержкой более суток, что не позволило отреагировать на изменение ситуации своевременно. Следственными мероприятиями установлено, что в ночь на 26 августа подопечный псевдоним «Сорок» прибыл на корабле «Мурена», В город последний причал и заселился в гостиницу Астория. Утром подопечный срок покинул гостиницу и по неустановленным пока причинам пешком направился за город по направлению к квадрату 1247x3973y. Туда же выдвинулась специальная группа смежников 3бис. Приблизительно с 10 часов 30 минут до 11 часов 15 минут до полудня в квадрате 1247x3973y были зафиксированы аномально высокие выплески магической энергии уровня АТВ+, до А++. В районе заброшенного объекта древних номер были зафиксированы следы неоднократного применения боевых заклинаний уровня АТВ+, до А-, что соответствует уровню группы 3 Трибис, и применение артефактов, предположительно, уровня А++. Других следов не установлено и не обнаружено. Следов пребывания подопечного псевдоним Сурок и факта его гибели не зафиксировано. Согласно досье и психопрофиле подопечного псевдоним Сурок, он не склонен к разрушительным поступкам и вряд ли бы стал подрывать себя и других. С учетом анализа его предыдущих действий, он, вероятнее всего, прибыл на встречу с неостановленными лицами, которые, возможно, и использовали артефакты уровня А++ против группы Трибис, имеющие в своем составе боевого старшего магистра. В рамках расследования были проверены имперские корабли, прибывшие и покинувшие порт города последний причал, а также корабли, находившиеся на рейде в период с 24 по 26 августа. Однако определить местоположение тех иностранных судов, покинувших акваторию порта 26 августа, не представляется возможным. Два судна были под лимирейскими флагами, одно судно под малабарским флагом. Наши агенты в пограничной страже – сообщили о четырех караванах, передвигавшихся в указанный период времени на некотором удалении от места происшествия. В рамках расследования три каравана были проверены, местоположение четвертого каравана установить не удалось. Предварительно можно сделать выводы, что в столкновении вмешались неустановленные третьи лица, имеющие доступ к стратегическим артефактам уровня А++, из которыми предположительно подопечный срок и скрылся с места происшествия и, очевидно, перешел на нелегальное положение, возможно, опасаясь за свою жизнь и, скорее всего, покинул пределы империи. Косвенная версия, что подопечный срок уцелел и скрывается, подтверждается наблюдением за девушкой подопечного марии веласкис Она явно не выглядит убитой горем, хотя знает о происшествии и последствиях на месте. Возможно, подопечный срок как-то связался с ней и передал сведения о себе. Требуется ваше содействие и санкции на контакты с главой рода Веласкесов и Дома Южной Розы. сарт Город Пара. Пригородное имение рода Веласкесов. Чуть ранее. Мари, дочка!» Глава рода обратился к хмурой и сердитой дочери. «Конечно же, расследование засекречено. Но кое-что мне же все же удалось узнать. Я боюсь, новости для тебя неутешительные». На месте происшествия, где его видели в последний раз, были неоднократно применены стратегические артефакты уровня А++, так что никаких даже малейших следов не осталось. Я сочувствую тебе». Он всегда умудрился вляпаться где угодно, но это уже через край, даже для него. Проговорила Мария, словно бы не слыша отца. «Если он не появится на мой день рождения, то я не знаю, что с ним сделаю». «Мари, девочка моя, что ты такое говоришь? Ты слышишь меня?» С тревогой в голосе проговорил отец. «Это кольцо мне подарила бабушка». Все так же отстраненная и сердито проговорила Мари, приподняв руку с кольцом, которое чуть заметно светилось зеленым. «Вернее, два кольца. Одно у меня, второе у Алекса. Это не просто кольцо, а связанный со вторым кольцом артефакт древних, и оно показывает, что Алекс жив и здоров но находится где-то очень и очень далеко. Где-то на другом конце империи. Или, возможно, даже на другом континенте. Я не знаю, как он это сделал и зачем, но когда он появится, мало ему не покажется». «Ты точно уверена, Мария, в своих выводах?» – спросил уже деловым голосом, успокоенный отец и глава рода и дома. «Да, бабушка мне передала мне подобное описание активации и привязки». Кроме того, это же артефакты древних. Тогда, возможно, стоит присмотреть за его имуществом и делами. Если ты права, и он где-то на другом краю, то все это может затянуться надолго. Браслет до сих пор еще находился в режиме максимального ограничения работоспособности. Но главное, было неизвестно и непонятно, сколько это еще будет продолжаться. И потому перед Алексом встал вопрос добычи пропитания. Нет, у него был небольшой запас специальных питательных брикетов, так что уж совсем голодная жизнь ему не грозила. Но и более-менее полноценное питание они ему заменить не могли, да и запас их был вовсе не бесконечным. Так что он решил отправиться на охоту и заодно немного обследовать лично ближайшие окрестности. Он уже запускал неясыть в ручном режиме и сделал съёмку прилегающей территории. За ночь карта окрестностей была сформирована, И заодно утром он внимательно просмотрел выделенные и отмеченные системой фрагменты. Первый блок фрагментов показывал очередную группу каких-то вооруженных бродяг, на вроде тех, что он заметил во время наблюдения с крыши. Другой блок фрагментов показывал, что различная живность в округе, безусловно, водится, и он явно сможет что-то подстрелить для себя на обед. А вот третий блок фрагментов заставил его немного насторожиться. Очень уж это напоминало наличие искажённых тварей на этой территории. Возможно, именно этим и объясняется общая заброшенность и редкое присутствие каких-то вооружённых групп, вроде искателей и авантюристов с его планеты. Да, пока он воспринимал Саарт как свой мир, в котором он вырос, и который стал ему родным, несмотря ни на что. По-хорошему, конечно же, стоило дождаться восстановления работоспособности браслета, и получить всю доступность информации по этому месту и этому миру. Но кто и когда руководствуется только голосом разума и следует инструкциям? Тем более, что он не собирался далеко уходить, а лишь немного поохотиться неподалёку и проверить данные тут о наличии искаженных тварей. А в первую очередь его съедало неуёмное любопытство. Он всё-таки попал в другой мир. И он не смог утерпеть, к тому же... Особой опасности для себя вокруг он пока не обнаружил. Первым делом он отправился к одной из границ разведанной пока что территории. Стоило сразу уточнить наличие искаженных тварей, их уровень и возможную опасность, а после уже заняться и остальным. Одежду он пока оставил прежнюю. Сменил лишь городские легкие туфли на свои походные ботинки на шнуровке. Да, сверху надел куртку и шкуры призрачного хамелеона, на всякий случай. Да и здесь было прохладнее, чем на юге Империи, откуда он сюда внезапно попал. И да, он не ошибся в своих предварительных выводах, и ему точно не показалось. Здесь действительно водились искажённые твари. Правда, пока что ему попадались абсолютно неопасные и слабые для него. Но дальше углубляться в ту сторону он не стал, и отправился обратно. А после очень удачно вышел на небольшое стадо и подстрелил молодого кабанчика так что свежим мясом он пока был обеспечен, и можно было возвращаться назад. Уже чуть позднее, когда он закончил с разделкой туши и отправился дальше, сканер и следом неясыть показали ему наличие людей на его пути. Да, сканер пока что существенно ограничил радиус действия, но он все же был достаточным, чтобы оставаться незамеченным и затаиться. По ходу движения была очередная «тройка бородяг», вооружённых каких-то явно старым и слабым техномагическим оружием, стреляющим огненными сгустками. Он видел на одном из фрагментов стычку подобной группы с искажённой тварью. Им понадобилось несколько выстрелов, чтобы убить её. То есть для него и его защитных амулетов это оружие было не опасно. Да и дальнобойностью оно явно не блистало. Вначале он хотел было попробовать вступить в контакты и, возможно, получить первоначальную информацию, ну или хотя бы понять, что ему здесь не рады, но все-таки пока что сдержался в последний момент. Решил все же пережить и пропустить эту группу. И он, сделав небольшой крюк, отправился дальше, к своему месту обитания. И оказался частично прав. Вечером, когда он уже засыпал, от души наевшись вареного мяса и напившись бульона, браслет наконец-то вышел из спячки, и появилась возможность подчерпнуть новую информацию. Так что теперь уже ему про сон пришлось забыть. Да он бы и сам теперь точно не уснул. Первое, что он поспешил выяснить, это своё место пребывания, куда он всё-таки попал, что и выяснилось достаточно быстро. Он оказался на планетойде Новый Орион. В том кратком историческом справочнике, что он нашёл своих архивов, было только упоминание о нём и всё, больше никаких подробностей. Местная сеть тоже не изобиловала историческими подробностями. Нет. Различных сведений было много, но внятной и краткой исторической справки и внятных сведениях о текущем положении не было. Видимо, все, кому надо, да и не надо, и так все знали. А разные там историки были здесь не в почете. Так что пришлось ему просеивать просто горы сетевого мусора, чтобы получить более-менее полезную информацию среди новостей, происшествий, описаний, официальных и частных порталов и прочего. И постепенно очень общая и пока что весьма приблизительная картина начала всё же складываться. Получалось, что планетоид Новый Орион был большую частью терраформирован ещё при древних. И здесь когда-то велась весьма обширная добыча полезных ископаемых. Потом, после исчезновения древних, здесь, как и во многих местах, произошли как локальные так и не очень локальные конфликты по переделу сферы влияния, приведшие к немалым разрушениям. Так что, как водится, образовались несколько зон магических аномалий, аналогов проклятых землей, где вполне успешно и развелись искаженные твари. Но главным все же было то, что большая часть добываемых полезных ископаемых стала никому не нужна, так как люди их не использовали, и у них просто не было необходимых технологий. Этим всегда занимались сами древние. Так что на Планитоиде сохранилось и выжили несколько городов. Сохранились несколько месторождений полезных ископаемых, что могли использовать люди. И появились обширные аномалии, занятые искаженными тварями. И заодно появились большие и просто заброшенные пустоши. И как Алекс понял из хаотичных, обрывочных и непрямых сведений, здесь со временем образовалась некая серая зона, выгодная всем. Правительство планетоида делало вид, что управлять здесь тем и контролирует. Корпорации, поддерживаемые влиятельными великими домами, вели не особо контролируемую добычу полезных ископаемых. Республиканцы из центрального мира Гелиус имели на планетойде свою военную базу, большой научный центр и боевую космическую станцию на орбите. Но в целом дела и управления якобы не вмешивались, по крайней мере, открыто. Имели здесь и представительство и базировались торгово-промышленные и финансовые корпорации из других миров. И выходило, как он в общем и в целом примерно понял, вернее, так сказать, больше прочитал между строк, здесь была создана некая буферная нейтральная зона, управляемого околозакония, наподобие тех, что были в окраинах империи, только более глобального масштаба. Скорее всего, контрабанда всех видов тайной и неафишируемой сделки и переговоры между официально враждующими сторонами и спецслужбами различных миров. Всевозможные неофициальные научные разработки и испытания и многое другое. В общем, вся грязь и дрянь, которые постарались убрать из цивилизованных миров, по крайней мере, с глаз простых обитателей. Но это все было вроде как тайна и наверху, так сказать, и не особо касалось большинства людей, да и большинства корпораций, компаний и великих домов тоже. Более же известен был новый Орион охоты на искаженных тварей, массовой добычей ингредиентов и просто тренировочная база и полигоном для различных боевых подразделений со всех миров этой системы, а также большим рынком артефактов и материалов для них. Здесь ранее размещались многочисленные производства людей по технологиям древних, да и сами древние имели здесь некоторые свои производственные мощности. Именно из-за них и произошли наибольшие столкновения в своё время. И как водится у людей с многочисленными диверсиями и разрушениями, возможно, по принципу «так не доставайся же ты никому». Но, так или иначе, но различные артефакты и ценные материалы и изделия находили до сих пор. И всё это сопровождалось многочисленными криминальными надстройками и проявлениями, как он понял. По сути, в самом низу находились те самые группы бородяг поисковиков что ходили по пустошам и окраинам аномалий в поисках ценностей. Их и некоторые поделенные сектора и территории контролировали различные группировки разной степени криминальности. Но в отличие от сарда корпорации и великие дома напрямую их не курировали. Здесь они поступали проще и выгоднее для себя. Они контролировали скупку и сбыт. А как и где это все добывалось, их якобы не интересовало. Охотой и добычей ингредиентов из искаженных тварей занимались вольные охотники. Скупку, естественно, осуществили корпорации, а что там творилось в аномалиях, оставалось только догадываться. Еще одна большая серая зона. Такая вот очень общая и крайне неприглядная картина сложилась у него в первом приближении после долгого изучения и просеивания доступной информации, и она его не порадовала. Не так он представлял себе более цивилизованные миры, о которых упоминалось в том самом справочнике. Так что, окончательно забыв про сон, он отправился к центральному терминалу модуля, чтобы узнать о возможности дальнейшего перемещения отсюда. Общение с терминалом модуля сразу как-то не задалось. Как он понял, не хватало уровня допуска. Но он не сдавался и всячески переформулировал запросы и проходил по всем доступным вкладкам. Его настойчивость и упорство были вызваны тем, что система сообщила ему не об отсутствии доступных переходов, а об отсутствии технической возможности. И после многочисленных попыток он всё-таки пусть и опять лишь поверхностно сумел разобраться в сложившейся ситуации. Получалось, что при отбытии практичные и программатичные древние отключили большую часть накопителя энергии, поскольку некуда её было передавать и негде накапливать. Оставшаяся же часть накопителей обеспечивала поддержание модуля в работоспособном состоянии и обеспечение минимального резерва энергии, который и был израсходован на его перемещение. И если он правильно понял, то для следующего доступного перемещения накопления энергии будет происходить практически полгода, а главное он не знал, будет ли доступно ему это перемещение и куда. ей оставалось только надеяться на лучшее. И активировать и включить в работу остальные накопители он не мог, из-за того же уровня допуска, да и отсутствия элементарных знаний, как это сделать. Так что, хочешь или не хочешь, но придется ему здесь задержаться, и возможно, что некоторые местный бардак, хаос и элементы анархии помогут ему адаптироваться в непростом здешнем обществе. Как он понял, сюда стекались авантюристы, бандиты и беглецы со всей обитаемой системы. Здесь был этакий шлюз для отбросов и предохранительный клапан для обычных нормальных меров. Тем более, что с документами и деньгами у него не должно быть проблем, по крайней мере, он на это надеялся. После осознания и понимания, что ему здесь придется остаться на достаточно продолжительное время, он занялся изучением карт местностей и прочей доступной информации, могущей ему помочь адаптироваться. В целом, Ему, можно сказать, повезло. Модуль древних располагался на окраине ранее освоенной территории и аномальной зоны, что, в общем-то, было логично. Видимо, свой стратегический объект они предпочитали располагать в стороне от других объектов, и он не попал в прямую зону боевых действий и интересов людей. Ближайший город, именовавшийся Ганза, располагался в 25 километрах от модуля. С одной стороны полукругом располагались пустоши, С другой стороны, огромная аномальная зона, на край которой и выходил Алекс, в свой первый выход. Он отправил было неясыдное изучение города, но позже отозвал ее, так как получил сигнал, что в некоторых районах города установлена система защиты и обнаружение средств наблюдения, так что он не стал рисковать своим единственным аппаратом. И это были очередные, не самые приятные новости. Технологии здесь оказались более развитыми и продвинутыми. Хорошо еще, что его система первой обнаружила опасность. Придется ему разбираться со всем самому, поскольку все его знания были очень приблизительными и поверхностными, построенными больше на анализе и догадках. А дьявол, как всегда, кроется в деталях. И эти самые детали ему придется узнавать на месте. Проще было только в одном. Ему не надо было особо придумывать легенду как он понял у большинства тут были свои тайны которыми они не спешили делиться с другими глава вторая. первым делом он решил более внимательно отнестись к обследованию окружающих развалин и гор всевозможного хлама ведь у него был определитель и достаточно быстро он получил результаты правда весьма неоднозначные для него он несколько раз находил вернее даже определял какие-то типовые комплектующие и запасные части. Но их опять же типовые артикулы и технические описания ничего не говорили ему о назначении и полезности этих изделий. К тому же практически все находки имели какие-то повреждения. Но главное, он не сомневался в их большой ценности, иначе на их поиск не посылали бы обычных бродяг. Так что как занятие и источник заработка подобный поиск вряд ли ему подойдет. К тому же людей может заинтересовать его повышенная удачливость. Поэтому эту тему он решил отложить на потом, пока лучше не разберется с ситуацией. Сегодня с утра он решил отправиться в сторону города. Перелопачивать в очередной раз горы информации в поисках крупиц истины ему окончательно надоело. Так что смысла откладывать выход особо не было. Пора было выбираться к людям, к нормальной идее, как он надеялся, комфортным условиям проживания. Насколько он понял, в городе для этого были созданы все условия, и даже безопасность более-менее обеспечивалась. Опять же, если он правильно понял, все грязные и неприглядные дела творились за территории города и на заброшенных окраинах, а в остальных местах порядок все же как-то поддерживался и соблюдался. На его пути оказалась очередная тройка поисковиков. Он уже отошёл достаточно далеко от модуля, так что решил с ними вступить в контакт, ну или, по крайней мере, хотя бы попытаться. И хотя он знал уже, что их оружие вряд ли сможет нанести ему ущерб, да и других групп рядом не было, вышел он на некотором удалении от них. Не сразу, но его заметили. И встречная тройка настороженно замерла, направив на него своё оружие. Но вот особого испуга на их испитых и потрепанных жизнью обветренных лицах он не заметил. Наоборот. Один из них, видимо, главный в этой тройке, попытавшись придать голосу уверенности, громко и резко выкрикнул. «Эй, пацан! Ты кто такой? И что тут делаешь на нашей территории?» Алекс немного даже растерялся. Не такую реакцию он ожидал от них, и потому практически на автомате произнес свою давнюю и практически ритуальную фразу. «Я мастер, из клана Спящая Совы. Иду в город по своим делам». И для усиления, так сказать, переговорной позиции и лучшего взаимопонимания, он чуть в сторону от тройки оборванцев запустил малый огненный сгусток. Но вместо обычного сгустка в куче бетонных обломков ударил мощный огненный шар, мгновенно разметавший обломки. Сказать, что он был удивлен, это ничего не сказать. Он даже не сразу заметил, что остался один. Оборванцы-поисковики вовсю улепетывали и скоро исчезли из видимости. Он еще раз создал заклинание, и очередной мощный огненный шар довершил дело, и от кучи практически ничего не осталось. В некоторой задумчивости он тоже поспешил покинуть открытое место и вообще решил покинуть этот участок. Требовалось осмыслить то, что недавно произошло. Найдя укромное местечко, Он принялся анализировать ситуацию. Не сразу, но он нашел возможный ответ. Вернее, вспомнил рассказ своей наставницы. Все дело, скорее всего, было в разнице магического фона. Сейчас он вспомнил, что она ему говорила. Что на Сарде гораздо ниже магический фон. И местные, одаренные еще во времена присутствия древних, вынуждены были адаптировать заклинания, добавлять усиливающие накопительные блоки в магические конструкты. И в результате эти конструкты получались чуть более сложными и чуть дольше формировались, но именно что чуть-чуть. А в условиях повышенного магического фона они, так получалось, были как минимум на один рынок мощнее обычных. Это всё стоило проверить опытным путём, снова протестировать свои боевые связки, и если он прав, то за счёт этих усиленных конструктов он, возможно, станет сильнее в боевом плане, минимум на ранг и сократить штраф на боевые заклинания. И теперь в этом мире, да и как он понял в других мирах с более высоким фоном, чем на Сарде, тот самый сборник типовых заклинаний заиграл новыми красками и приобрел дополнительную ценность, возможно, даже большую, чем все техники, что он внедрил там. А еще, кажется, он понял, почему его так крутило и ломало, когда он переместился сюда. Видимо, организм спешно и аврально перестраивался под местный повышенный магический фон. Он даже поёжился от тех крайне неприятных воспоминаний. Но в любом случае это всё нужно было проверять, испытывать и, возможно, перестраивать и менять свои боевые связки. Так что пришлось ему снова возвращаться обратно. Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганза. На укреплённую территорию какого-то заброшенного предприятия Вкатилась антигравитационная платформа, с которой на землю повыпрыгивали вооружённые люди. Одеты они были в камуфляжные комбинезоны, бронежилеты и каски, а в руках у них было оружие. И в отличие от поисковиков, их одежда и снаряжение были вполне чистыми и целыми, да и оружие выглядело более новым и более серьёзным и внушительным. Бойцы, переговариваясь между собой, отправились в одно из зданий, и только один из них направился в сторону отгороженных бараков, где под навесом сидела группа поисковиков. «Вы, придурки, с перепуга и перепуя не перепутали квадрат?» Резко заговорил подошедший старший боевиков. «Нет там никого, и следов ни малейших». «Нет, гвоздь, точно не перепутали. Ты же знаешь, я в картах разбираюсь. Место я верно указал. И парни вон, подтвердят, да и трезвые мы были». Быстро заговорил один из испуганных поисковиков. Да и остальные согласно закивали. «А может, вы с утра какой дряни закинулись? Вот и померящилось вам!» Снова продолжил допрос старше боевиков. «Не, не было такого. Ты же знаешь, гвоздь, мы не по этому делу. Да и вчера выпили немного, мало добычи нашли». Все так же испуганно проговорил поисковик. «А почему другие группы никого не видели?» Уже более спокойно проговорил его собеседник. «Так я же говорю. Вчера мы мало нашли. Сегодня пораньше встали, чтобы на дальние участки попасть. Мы самые первые шли. Еще раз подробно опиши, как он выглядел, что говорил, что делал. Непонятно, он выглядел. С виду совсем молодой пацан, одет не по здешнему, как на летнюю прогулку вырядился, только мятое все сильное». Очки у него крутые, как у республиканцев или научников. Оружие какое-то непонятное за спиной, и нож, огромный, на поясе. Перчатки без пальцев на руках. Я ему крикнул, «Ты кто такой что делаешь на нашей территории?» А он в ответ, «Я мастер из клана Спящей Совы, иду в город по своим делам». И огненный шар такой огромный запустил, Фу, никогда таких не видел. Я испугался, думал, «Все, там и останемся». Но он или промазал, или просто пугал. Ну, мы и побежали сразу сюда, и все». Старший боевой группы еще немного постоял, хмуро глядя на тройку поисковиков. Потом махнул рукой и отправился по своим делам. Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганза. Саймон Уизли. Саймон прятался под сводами заброшенного здания, периодически оглядывая округу и не торопясь выходить. Сегодня, как и пару дней назад, происходила какая-то непонятная и нездоровая активность. Так что лучше было её переждать и не лезть под горячую руку. И сегодня снова, как и в прошлый раз, на базу местной группировки, курирующей поисковиков, вначале за положенным видом пробежала очередная тройка собирателей, а следом на выезд из города на платформе спешно проследовала дежурная группа бойцов. Но после всё опять вроде бы затихло. Он уже собирался было выбраться на улицу, когда заметил очередное движение. В город возвращалась та самая антигравитационная платформа, но двигалась она, как-то непонятно, рызкая стороны в сторону. Да и бойцов на ней он вначале не заметил. Потом он обратил внимание, что управлял платформой явно не боец местной группы. А следом он увидел и бойцов. Они как мешки с картошкой в повалку лежали на полу. Платформа, в очередной раз неуверенно вильнув, остановилась неподлёку от его укрытия, и он увидел, как с неё сошёл человек. Это был молодой парень, возможно, не так и намного постарше самого Саймона. Правда, заросший изрядной щетиной, уже больше похоже на неухоженную бороду. А ещё и одет и странно, и даже, можно сказать, весьма экстравагант и непривычно. Светлый лёгкий летний костюм и сорочка, при этом изрядно помятые, Не очень-то сочетали с грубыми прочными походными ботинками, кожаными перчатками без пальцев и вязаной черной шапочкой на макушке. Лицо частично закрывали темные очки, что носят иногда крутые парни из города. Чужеродно смотрелся и пояс, увешанный под сумками, и просто огромный нож на поясе. Другого оружия у незнакомца не было, что было несколько странно, ведь он прибыл из опасных пустошей. Странный парень наклонился к одному из бойцов, провел рукой, и тот застонал и зашевелился. Потом незнакомец посмотрел прямо в то место, где спрятался Саймон, и у него душа ушла в пятки. Он решил немедленно бежать оттуда, но не смог даже пошевелиться и не смог издать ни одного звука. Потом он увидел странного незнакомца уже рядом с собой и услышал его голос. Да, Алекс не ошибся в своих предположениях. Значительная часть боевых заклинаний, что он изучил еще в детстве, оказались созданным на Саарде и, соответственно, стали сейчас существенно мощнее. Но вот намеренно ли обучал его именно этим заклинанием наставник, предполагая подобный вариант возможного усиления, или это так случайно и удачно получилось, сейчас оставалось только догадываться, поскольку тот не всегда делился своими задумками и дальними планами при обучении. Могло быть и так, и этак. Поскольку у Алекса и так был естественный штраф на применение боевых заклинаний, то вовсе не исключено, что наставник мог взять для его обучения типовые местные заклинания. Как чуть более сильные анасоарди. Тем более, что Алексу было без разницы, какие изучать. Ему не приходилось переучиваться. Но так или иначе, это в итоге оказалось удачным решением. Он несколько раз выбирался в аномальную зону и проводил там полноценные боевые испытания, и в целом оказался вполне доволен. По сути, он почти сравнялся по боевому потенциалу с магами-боевиками сходных рангов, и это не могло не радовать. В этом деле лишней мощи не бывает. И в аномальную зону он выбирается не только, чтобы провести натурные испытания на искаженных тварей, но и за тем, чтобы не засекли в районе модели. Теперь уже достаточно высокоуровневые магические выплески. Возможно, что здесь никому нет до этого дела. Но лучше все же было перестраховаться. И только проведя более-менее полный комплекс испытаний, он снова отправился в сторону города. Поначалу он старался обходить стороной тройки поисковиков, засекая их ранее. Но ближе к городу концентрация поисковиков кратно увеличилась, и он решил особо не скрываться, хотя и старался не выходить прямо на группы. Но в какой-то момент его все же умудрились засечь, и он заметил, что очередная тройка шустра направилась в сторону города, а через какое-то время он увидел антигрейтационную платформу с вооруженными людьми, направляющуюся в его сторону. Платформа замерла на некотором удалении от него, и несколько уже более серьезных стволов, чем были у простых поисковиков, взяли его на макушку. Правда, все бойцы зачем-то сгрудились на платформе одной кучи, Видимо, ветрозащитный щиток создавал у них некую иллюзию прикрытия и защищенности. Да и выучка у них, похоже, была еще та, и это, скорее всего, прибыла силовая поддержка из города. «Ты кто, парень?» Несколько нервно и напряженно выкрикнул, видимо, главный из них. «И что делаешь на нашей территории?» Алекс не стал проявлять ненужный пока гонор, понимая, что это, по сути, обычные охранники и рядовые боевики которых отправили по вызову, так что спокойно произнес свою коронную фразу, которую решил по размышлению не менять, пусть поломает голову. «Я мастер из клана Спящей Совы, иду в город по своим делам». Старший боевиков завис, видимо, у него сломался шаблон, и тот не совсем понимал, что делать дальше. И Алекс его в чем-то понимал, тот привык ими дело с простыми искателями, да, соседями-конкурентами по сути, такими же простыми рядовыми боевиками. Скорее всего, серьёзные люди, даже те же охотники, тем более стражи или военные, или одарённые из домов, просто не ходят по этой ненужной им территории. А если и ходят, то серьёзная вооружённая группа, от которой все разбегаются. А тут непонятная одиночка, которого сложно отнести какой-то либо группе. Но и на простого оборванца он явно не похож а Вот и растерялся старший, не знает, что делать. ну а видимо, все же чует, что они все так просто. Не зря его поставили старшим. «Здесь наша территория!» Снова проговорил старший, нервно сжимая оружие, видимо, так и не решив, что же делать дальше. «Так я же не оспариваю и не претендую, просто иду мимо!» Спокойно ответил ему Алекс. «Это старшие должны решать!» наконец-то нашел как ему показалось приемлемый выход старший боевик пуска решают я разве против все так же спокойно и равнодушно ответил алекс и это спокойствие и равнодушие напрягало старшего боевика еще больше так это ехать к ним надо проговорил старший боевик напрягшись. ну так поехали надоело мне пешком ходить вы только не дергаетесь «А то стрельнете еще ненароком!» Произнес Алекс, выходя из-за небольшого укрытия и спокойно направляясь к платформе. Оружие так и осталось висеть у него за спиной. Он рассчитывал, что все пройдет спокойно, и они проедут до города, чтобы там разобраться в непонятной ситуации. Но когда до платформы оставалось буквально несколько шагов, старший боевиков все-таки не выдержал. Решил, видимо, усилить свои позиции и поменять правила игры и протянул какой-то артефакт из разгрузки. Аликс не стал дальше ждать и задействовал активированный заранее усилитель и свое фирменное заклинание. Так что боевики дрожно повалились на пол платформы. Только один, видимо, самый шустрый, успел выстрелить, но защитный амулет без проблем отразил энергетический выстрел. «Ну вот, не удалось покататься на местном транспорте. Опять придется пешком топать». Проговорил расстроенно Алекс, подходя к платформе и забирая выпавший артефакт. Оружие он трогать не стал. Все такие люди вроде как на работе. Да и не впечатлило оно его. Он отправился было уже дальше, потом замер. Недолго постоял и направился обратно. Его посетила очередная идея, что вряд ли управление платформой такое уж сложное. Управление действительно оказалось достаточно примитивным. Скорее всего, это явно были технологии, доставшиеся от древних. Так что, почитав описание и много потренировавшись, и уткнувшись несколько раз в кучу мусора, он всё же сумел более-менее освоиться. И пусть и медленно, и постоянно рызкая стороны в сторону, потихоньку двигался в сторону города, изредка добавляя скорости на прямых участках и испытывая от этого процесса практически детский восторг. А для себя он решил, что если будет такая возможность, то он приобретет в себе что-то подобное и обязательно научится хорошо управлять. Предельно аккуратно въехав в город, он установился у обочины и покинул платформу. Потом он накинул заклинание на водителя, пробуждая его. Стороннее внимание он почувствовал сразу по приезду, но опасности не почувствовал. И действительно, в ближайшем заброшенном доме прятался какой-то мальчишка, и судя ей по виду наверняка из местных оборванцев, Алекс хотел уже отправиться дальше, но снова замер и опять посмотрел на заброшенный дом. Его посетила очередная идея. Такие вот местные мальчишки, на них особо никто не обращает внимания, а между тем они прекрасный источник информации. Все всегда знают и все видят. «Не бойся, я ничего тебе не сделаю», – произнес Алекс, глядя на перепуганного паренька, моложе его на несколько лет и снимая с него обездвиживание. «Заработать хочешь?» Он видел, что в пареньке борются противоречивые чувства. Страх, опасения, недоверие. И вместе с тем извечное любопытство, некоторая авантюрность и, конечно же, желание заработать. Паренек точно не был похож на обеспеченного домашнего подростка, а, скорее всего, был местным беспризорником. Наконец, тот принял решение. Жадность и любопытство победили. «Смотря что надо делать!» Напружинившись и приготовившись бежать, произнес паренек. Хотя и, возможно, догадывался, что убежать у него вряд ли получится. «Ничего сложного. Я, видишь ли, только что прибыл ваш замечательный город. и Ничего тут не знаю. Так что мне нужна информация. Что тут и как. Ты же местный наверняка тут все знаешь!» Произнес Алекс. «Это можно», – проговорил паренек, несколько расслабившись. «А ты точно заплатишь? Не обманешь?» «Заплачу. Информация тоже может быть товаром. Зачем мне тебя обманывать? В этом нет профита». Ответил ему Алекс, хотя тот и не понял последние фразы. Но она его как-то парадоксально успокоила. «Тебя как зовут?» – снова заговорил Алекс. «Саймон, я обитаю тут неподалеку. Ответил ему паренёк. «Я Алекс, мастер из клана Спящей Совы. Так что зови меня мастер Алекс. Это кто такие? Что за бойцы?» Спросил Алекс, кивая на платформу, которая как раз тронулась, ведомо очухавшимся водителем. «Это боевики из группировки Чекана. Крышуют искателей на своём участке. Они будут тебя искать. Пусть ищут». Равнодушно проговорил Алекс и продолжил расспросы. «Это их территория?» «Только этот участок улицы. Здесь неподалеку у них там база. Дальше уже нечаянная общая территория». Махнул рукой Саймон, указывая направление. «Ну, пойдем на твою ничейную территорию. Покажешь какое-нибудь спокойное место. Расскажешь что то ты как». Паренек двинулся вглубь здания, ловко огибая обломки и кучи мусора. И Алекс двинулся следом за ним. И буквально через пару минут они вышли на относительно обитаемую территорию. По крайней мере, мусора и заброшенных зданий тут было меньше. Ходили люди, работали какие-то заведения с укрепленными решетками-окнами и металлическими дверями. «А, скажи-ка мне, Саймон, здесь можно купить нормальной еды? А то беседовать на голодный желудок не очень-то интересно». Спросил паренька Алекс уставший уже от однообразной мясной диеты за время пребывания здесь. «Вон рядом лавка Сайруса. Он и продуктами торгует», — указал Саймон на одно из укрепленных заведений. алекс с сомнением поглядел на непритязательную забегаловку и с нескрываемым скепсисом в голосе произнес. «Там точно есть нормальные продукты. А то как-то не очень похоже». Саймон несколько задумчиво посмотрел на алекса понимая, что тот прав. И в лавке Сайруса действительно есть только лежалые полуфабрикаты и консервы. «Тогда надо в лавку к Михаэлю, но у него там дорого, и надо дальше идти. Это не проблема, так что веди». Ответил ему Алекс и двинулся за пареньком вглубь квартела. Вскоре они вышли на более чистую и аккуратную улицу и подошли к уже более приличному заведению. И хотя решётки и металлические двери никуда не делись, но выглядели они вполне аккуратно сделанными. «Я внутрь не пойду. Здесь подожду», – произнес Саймон, и Алекс, взглянув на его потрепанную одежду, ответил ему. «Хорошо. Я постараюсь недолго». Внутри это действительно оказался вполне себе прилично продуктовый магазинчик. Чистый и свежими продуктами пахнет приятно. В углу сидел крепкий вооруженный охранник, а за прилавком стоял молодой парень. «Добро пожаловать в лавку Михаэля. У нас самые свежие и лучшие продукты в округе». Произнёц вполне вежливо продавец. И Алекс, бегло оглядев при лавке, понял, что в этот раз Саймон привел его правильно, а его рот непроизвольно заполнился слюной. Соскучился он по простой, обычной еде. Особых изысков и разносолов тут не было, но то, что было в наличии, было на вид вполне приличного качества. И, как уже упоминалось, Вкусно пахло, так что он не стал надолго откладывать выбор и просто пошел взглядом по кругу, указывая и говоря продавцу, что ему нужно. Пара колец, пахнущей чесноком колбасы, немало кусок ветчины, пара приличных кусков разного сыра, свежие помидоры и огурцы и несколько свежих и пышных лепешек. К этому набору он добавил кулек пряников, пачку чая, яблоки и пару бутылок минеральной воды. а На этом решил пока остановиться. Поесть им Саймоном с избытком хватит, и даже останется. Продавец по его просьбе сложил все покупки в новую простую холщовую сумку и озвучил цену, а Алекс протянул ему немятую и с виду как новую купюру 100 ЭКЮ. Купюр меньшего достоинства в его инвентаре просто не было. Он не особо волновался, поскольку в сети нашел изображение купюр, и вроде все было нормально и все соответствовало. И действительно, продавец осмотрел купюру и даже проверил каким-то артефактом и спокойно отчитал ему сдачу. Так что с деньгами на первое время у него проблем не должно было оказаться. «Всегда рады вас видеть в нашей лавке, уважаемый», произнес на прощение вежливый продавец. «И вам всего хорошего», – ответил ему Алекс, забрал сумку с продуктами и отправился на выход. На улице Саймона не оказалось, но буквально через несколько секунд Тот появился из какого-то скрытого закутка. «Можешь взять сумку? Мне нужны свободные руки», – произнес Алекс, на что Саймон только молча протянул руку, забирая покупки. «А вот теперь можешь показать какое-нибудь укромное место, где можно спокойно повесть поговорить, без лишних глаз». Как только Саймон забрал сумку, он сразу почувствовал исходящие из нее умопомочительные запахи. Так что теперь уже его рот заполнится слюной а живот предательски заурчал. Сбитый с толку этими запахами и чувством голода, он несколько потерял осторожность и повёл Алекса, даже не скрываясь, прямо по основным улицам, к месту своего постоянного дневного пребывания. Через некоторое время, покинув основную улицу и пару-тройку раз свернув, они прошли хитрой тропой через очередное заброшенное здание и оказались в каком-то внутреннем дворе, где под навесом было оборудовано из ящиков подобие обеденного стола и стульев. И даже в половинке бочки горел небольшой костерок. «Там кто-то прячется?» – спросил Алекс у Саймона, чётко указывая на соседнее здание. «Там это... мои друзья...» «Виновата», – проговорил Саймон. «Мы вместе тут обитаем. Пусть выходит. Я ничего им не сделаю. А еды на все хватит». Произнёс Алекс, и Сэмон, недолго помявшись, всё же отправился к зданию. В скором времени, о чём-то негромко переговорив, из здания появились ещё двое пареньков, примерно одного с Сэмоном возраста и в похожей потрёпанной одежде. Третий пусть тоже выходит. Снова заговорил Алекс, и через какое-то время из здания показался ещё один паренёк, чуть помоложе остальных и ощутимо хромающий на одну ногу. «Это мой младший брат». Быстро проговорил ему Саймон. «Кипяток можете организовать? Чаю заварим?» Спросил Алекс у парней. Он сразу заметил самодельную перекладину над бочкой с костром. «А я пока продукты нарежу». Один из пареньков поднялся и отправился вглубь двора. а Потом появился с закопченным котелком в руки и куда-то исчез в очередном закутке. Алекс вынул разделочный нож и стал доставать и нарезать крупными ломтями продукты а оставшиеся пареньки завороженно следили за его действиями. Следом появился парень с котелком воды, повесил его над огнем и присоединился к остальным. «Берите, не стесняйтесь», – произнес Алекс настороженно замершим паренькам. «И между делом можете рассказать, что здесь кругом происходит. Ваши тайны мне не нужны. А вот что в округе творится, мне интересно». Едва он это произнес, послышался шум издавленного ругательство А следом, через окно в одном из зданий, ругаясь и смахивая пыль, стали выпаривать во двор молодые парни. Всего их было четверо. Они были старше собравшейся здесь молодежи, примерно одного с Алексом возраста. Крепкие, наглые, лучше одетые. И по виду явно начинающие бандюки. Видимо, все же не осталось незамеченной неосторожной Саймона на улице. «Устроили поганцы тут завалы!» «Ха! Чуть новые штаны не порвал за вас!» «И за это кому-то придется ответить!» Произнес один из четверки, крутящий в одной руке нож. Еще двое были вооружены самодельными дубинками, сделанными из арматуры с обмотанной изолентой рукоятками. Четвертый встал в чьей стороне. В руках у него ничего не было. Но руку он характерно поднял, видимо, был одаренным. «Что же вы, мелкие придурки, так нехорошо поступаете?» Продолжил заводила, разглядев изобилие за самодельным столом. «Украли что-то у нас на районе, а долю нам не занесли. За это вам полагается наказание». Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганзе. Неизвестный заброшенный двор. Саймон Уизли. Саймон сжался от дурного предчувствия. Ведь это он был, по сути, виноват. От голода и запаха еды потерял всякую осторожность расслабился и попался на глаза молодым местным отморозкам. И сейчас все могут попасть под раздачу. Он не сразу заметил плавное движение сбоку, а потом уже увидел нового знакомца перед собой во дворе. Двигался тот необычайно плавно и быстро, и сейчас был похож на какого-то стремительного хищника. Несколько непонятных плавных движений, и четверка бандюков повалилась словно кегли. Когда их новый и странный знакомец замер, Саймэн увидел что тот все так же держал в руке нож, которым он нарезал продукты. Но ни крови, ни голодных ран он не увидел. Странный парень, называвший себя мастером, подобрал одну из дубинок и присел на корточки перед ворочающимся в пыле заводилой. Потом он стал своим небольшим ножом, лезвие которого начинало светиться, отрезать от дубинки из металлической арматуры небольшие кусочки, словно это была обычная тонкая ветка дерева. «Я собираюсь задержаться у вас на районе, да и в этом городе», произнес он тихим и каким-то безжизненным голосом. «И я не люблю таких уродов, как вы. Если еще раз попадете мне на глаза, или я услышу от вас что-то нехорошее, то я порежу вас на части, как эту железяку. Ты меня понял?» заводила закивал так, что оказалось, голова отвалится. Остальные бандюки тоже смотрели на него глазами полными ужаса. «А сейчас убирайтесь отсюда. Вы мешаете мне обедать». Произнес он, вытирая нож о те самые якобы новые штаны. Алекс поднялся, не обращая больше внимания на бандюков, и отправился обратно к столу. Сел на свое место, соорудил себе бутерброд из куска лепешки, ветчины сыра и кружка помидора. Откусил и произнес спокойным и обыденным голосом. «Так, а на чём мы остановились, молодые люди?» А для себя он в который раз уже отметил, что люди здесь даже самые простые, более отбитые на голову и наглые. Возможно, по-другому тут и не выживешь, и не приспособишься. И это надо учитывать в своих раскладах, ведь, по сути, ему снова предстоит пройти путь с самого низа. Все продукты давно смолотили растущие голодные организмы, включая и пряники, естественно. Алекс попивал крепкий чай и продолжал задавать всевозможные вопросы. Отвечали ему теперь охотно, порой пускай совсем уж в дебри, но он не перебивал и впитывал информацию, никогда не зная, что может пригодиться. Наконец он понял, что голова скоро начнет пухнуть от избытка новой информации, да и основное он уже узнал. Осталось все это уложить, и тогда уже, возможно, появятся новые вопросы. А пока стоило закончить с разговорами. «Что у тебя с ногой?» Спросил Алекс у хромого паренька, но ответил за него брат. «Это мы пытались поиском заняться, но нарвались на искаженную тварь. И ему не повезло, не успел отбежать и попал под ее удар. Теперь вот хромает. Давай посмотрю. И не бойся, я все-таки целитель, так что хуже не сделаю». Неожиданно для себя самого проговорил Алекс. Собравшиеся с некоторым сомнением посмотрели на него. она потом паренек приподнял ни штанины. Что законовал и неучит тебя лечил? Ах, руки бы поотрывать за такую корявую работу. Произнес Алекс после диагностического заклинания. Целитель из общественной клиники. Другие без денег не будут нами заниматься. В очередной раз ответил за брата Саймон. Ладно, парень, повезло тебе сегодня. Возможно, ты вытащил счастливый билет. Произнес после некоторого раздумья Алекс. Займусь я твоей ногой. Будет как новое. Так, парни, давайте по сторонам и внимательно следите за округой. Мне некогда будет отвлекаться. Так что следите в оба глаза, чтобы даже мышь мимо не проскочила. Алекс устало опустился на ящик и выпил остатки давно остывшего чая. И несколько сложнейших конструктов уровня младшего магистра почти на пределе его возможностей измотали даже его. А по-другому было не исправить за один раз. неправильно перелом Так что действительно повезло пареньку. Вряд ли он смог бы сам заработать на лечение подобного уровня. Но иногда надо делать доброе дело, не рассчитывая на какую-то отдачу. Возможно, мироздание это отметит. Ну или нет. «Всё, можешь подниматься», – произнёс Алекс проснувшимся пареньку. «Пока первую неделю не нагружай сильно ногу. А так можешь ходить уже, как обычно». «Эй, народ!» «Можете заканчивать свое обдение, я закончил». Уже гораздо громче позвал Алекс остальных парней. «Все, парни, пора мне отсюда». Проговорил Алекс, когда все подошли. «Спасибо за информацию, сколько я вам должен». «Нисколько, это мы вам должны, мастер Алекс». Заговорил, перейдя на вы, взволнованный Саймон, неверящими глазами смотрящий на нормально ходящего брата. «Но уговор был, так что заплатить надо» таких хватит?» – спросил у него Алекс. «С лихвой, мастер Алекс. Обращайтесь в любое время. Мы всегда поможем и без всяких денег». Глава третья Алекс неторопливо шагал по уже вечерним улицам окраины Ганзы, запоминая и впитывая окружающую обстановку. Долгая беседа, а потом и сложное лечение заняли немало времени, И день пролетел как-то практически незаметно. Наконец он увидел здание, подсказанное ему гостиницы одной из самых лучших на районе сослов пареньков. И действительно, он увидел внешне вполне приличное кирпичное двухэтажное здание, и даже решетки на окнах были сделаны с претензией на художественную красоту. Внутри все тоже было вполне аккуратно и чисто. Несколько дверей, стойка администратора, лестница на второй этаж – и пара непременных вооружённых охранников возле входа. До его явно отличающегося от местных внешнего вида никому не было никакого дела, и он без проблем взял себе одноместный номер со всеми удобствами. Он уже собирался было подняться наверх, когда рядом открылась дверь, как оказалось в ресторанчик при гостинице, и он, в запахе понял, что снова зверски голоден. Так что он решил всё же сначала зайти поужинать, а уже после подняться в свой номер. Ресторанчик был относительно небольшим и внешне вполне себе уютным на вид, но вот присутствующий там контингент ему не особо понравился. Угрюмые мрачные оружие собравшихся здесь крепких мужчин не внушали ему доверия, и даже вполне приличная на вид одежда с претензией на некий достаток и сопровождавшая их накрашенные разряженные девицы не придавали им вид добропорядочных граждан. Скорее всего, здесь собирались чуть более обеспеченные и успешные обитатели района, со всеми из этого вытекающими. Впрочем, в заведении играла негромкая музыка, свободные столики были. Посетители вели себя относительно тихо и мирно, а главное вкусно пахло хорошей еды. Так что он занял столик и сделал заказ, а мрачные взгляды других посетителей просто проигнорировал. Несмотря на то, что был уже ужин, Он заказал и салат, и суп, и мясо на горячее, и десерт, и, конечно же, кофе, которого ему очень не хватало в пустошах, а вот спиртных напитков, как за другими столами, он не заказывал. Оказывается, что порой для простых радостей и получения удовольствия совсем много не надо. Он искренне наслаждался, хотя и простыми, но вполне приличными и вкусными блюдами, по которым соскучился, и ел неторопливо, растягивая удовольствие. И со стороны казалось, что он полностью поглощен этим процессом. Но некое изменение окружающей обстановки он заметил сразу, правда, внешне не подал виду, продолжая невозмутимо поедать очередное блюдо. И через некоторое время понял, что не ошибся в своих предчувствиях, к его столику направился Дюжи Громила, сидевший до этого в компании подобных же кадров и нескольких девиц. Алик сделал вид, пока что не видит этого, и продолжил отрезать и поедать аккуратные кусочки хорошо прожаренного стейка. «Ты кто такой, парень, и что тут делаешь?» заговорил с некоторым наездом Громила, особо не выдумывая повод. «А я тебя не знаю!» Краем глаза Алекс заметил, что остальные посетители поглядывают за ними с интересом и, скорее всего, друг с другом знакомы. И, возможно, подобные ситуации происходили здесь не раз. Очень уж у всех тут специфические оружия. Я мастер из клана спящей совы. Я тут ужинаю, как ты видишь. Вежливо и спокойно ответил ему Алекс, отрезая очередной кусочек стейка. Громила ненадолго завис, видимо, чуть сбитый с толку подобным ответом. Но потом снова заговорил с наездом. «Мы тут не любим всяких умников и непонятных чужаков, парень!» «Ты думаешь...» «Мне есть дело до того, что ты любишь, а что нет?» Всё так же внешне спокойно проговорил Алекс. «Я никого не трогаю и не хочу, чтобы и мне мешали спокойно ужинать». «Ты, видимо, парень, не понял, куда попал. И твой большой ножик тебе вряд ли поможет», — произнёс Громила. И неожиданно для такой большой туши, стремительно и плавно двинувшись вперёд, нанёс резкий удар закрыв на мгновение Алекса от других посетителей. А потом медленно из грохотом рухнул на пол, а Алекс всё так же сидел за своим столом, под изумлёнными взглядами собравшихся в зале людей. Громила тяжело заворочился помотал головой, потом медленно стал подниматься на ноги. Тем временем Алекс неуловимым движением выбрался из-за стола уже с ножом охотника в руках. «И ты не совсем прав по поводу моего большого ножика» заговорил он с хищной усмешкой. «Он может легко укоротить тебя. На ненужную, видимо, голову». Клинок мелькнул стремительным неловимым росчерком Кромко вспыхнула и тяжелый дубовый стул развалился на две части. Народ в зале повскакивал со своих мест. Девицы на всякий случай завизжали. В руках у некоторых посетителей появилось оружие. Но после все вдруг замерли. В центре зала сформировался и завис большой гудящий огненный шар, а вокруг Алекса несколькими слоями застыли в воздухе видимые защитные магические щиты различных цветов. Различные иллюзии и всевозможные психологические атаки они не раз отрабатывали с наставником. Просто раньше всё как-то не было повода их использовать, а сейчас как раз подвернулся подходящий случай. Шум гудящего огненного шара перекрыл усиленной магией голос Алекса. «Не стоит, господа!» «И оружие вам не поможет, только все тут поляжете». В подтверждении его слов появились еще два огненных шара поменьше, но от этого они не выглядели менее опасными. «Успокойтесь, господа, я никого не трогал. Просто я не люблю, когда вмешиваются мои дела, и тем более мешает мне ужинать». Снова прозвучал его усиленный магией голос. На какое-то время в зале установилась напряженная тишина. Никто не понимал, что надо делать. Да и в серьезный замес никто, похоже, попадать не хотел. Тем более на пустом месте. а Затем словно поступил сигнал, и все начали усаживаться за свои столы. Чуть погодя, Алекс развеял шары и щиты. Снова заиграла негромкая музыка. И через минуту казалось, что ничего ей не было до этого. Хотя почему словно? Явно в зале находился какой-то главарь. Он и дал сигнал отбоя, который никто не рискнул игнорировать. Так что Алекс спокойно доел свой ужин и под хмурыми взглядами покинул зал ресторанчика и отправился в свой номер. При этом охранники у входа делали вид, что ничего и не произошло. Утро снова настроило его на вполне позитивный лад. После нахождения в неустроенных пустошах, поневоле начнешь ценить самые простые и доступные радости. За завтраком в зале не было никаких мрачных и угрюмых рожь а вместо этого свежие булочки и ароматный кофе. Чего еще желать и что может быть лучше в начале нового дня? После завтрака он сразу отправился за покупками. Нужна была нормальная местная одежда, обувь и прочие привычные бытовые мелочи. Не стоило без необходимости привлекать излишнее внимание. И так уже немало где засветился. Вернувшись с покупками, он привел себя в порядок и переоделся. Теперь из зеркала на него – смотрел обычный молодой парень, одетый вполне по-местному. По крайней мере, вполне уместно не только для этого района. Немало времени он провел, разглядывая многочисленные фотографии в сети. Свободные штаны с накладными карманами по бокам из прочной, практичной ткани. Светлая свободная рубашка на выпуск и свободная куртка тоже с многочисленными карманами. Но главное, новая одежда прекрасно скрывала кобуру с мангустом и разделочный нож а еще была практичной и весьма удобной. Так что он готов был к своему первому важному делу в городе. Первым делом он решил прояснить свой правовой и гражданский статус. Как он понял, на Новом Орионе можно было находиться тремя разными способами. Вполне официально и легально, урезанно официально, так сказать, и практически полулегально или нелегально. И каждый способ нес как свои преимущества, так и свои проблемы. Первый способ – это когда ты прибыл на новый Орион, предъяв свой ID, принимаемый и называемый всеми мирами Содружества. То есть ты прибыл вполне официально и ни от кого не скрываясь, или родился здесь и официально зарегистрирован во всех государственных органах в соответствии с международными нормами. В этом случае тебе открыты все дороги, и доступны все возможности миров Содружества, и все права и обязанности, по крайней мере… Теоретически, ты полноценный и полноправный гражданин. Второй способ. По прибытию на новый Орион ты можешь получить местный ID и взять себе любое новое имя и фамилию. Сдаешь все необходимые данные и показатели, тебя зарегистрируют, и все. Ты гражданин только нового Ориона. Но за пределами этого мира этот ID не особо где признается. Так что, по большому счету, это почти билет в один конец. Зато есть возможность скрыть свое прошлое и попробовать начать жизнь с чистого листа. По крайней мере, теоретически. Но Алекс сильно сомневался, что эти базы данных и все данные не контролируются республиканцами с главного мира Гелиос, Да и у других серьезных и влиятельных миров, возможно, есть к ним доступ. Просто до поры до времени скрывающихся граждан не трогают, поддерживая иллюзию новой жизни. И третий способ, самый неоднозначный, но имеющий здесь место быть – Ты переходишь на полулегальное или нелегальное положение, живешь где-то в трущобах, платишь только наличными и не обращаешься в государственные и иные органы, где требуется предъявление документов, удостоверяющих личность. И, естественно, не попадаешься органам правопорядка. Или, как наверняка поступает большинство местных криминальных деятелей, ведешь двойную жизнь. Опять же, Алекс сильно сомневался, что те, кому положено по долгу службы, не держат на контроле подобных людей по крайней мере, серьёзных деятелей, просто не трогают до поры до времени по каким-то своим причинам. А вот доспившихся поисковиков, мелких бандитов или беспризорников наверняка вряд ли кому-то есть дело. Но для него жизнь поллегала или нелегала не подходила. Да и местный Айдиева как-то не прельщел и не привлекал. Судя по всему, с документами у него тоже должно быть всё в порядке. Более того, по документам, Он вообще гражданин главного мира Гелиус, Алекс Анберген, то есть теоретически. Всё должно быть вроде как в порядке. Весь вопрос был только в том, что он не проходил регистрацию по прибытии на Новый Орион. Ещё он понятия не имел, какая информация имеется в официальных базах на его имя и фамилию. И узнать это можно было только опытным путём, обратившись в какую-нибудь структуру, где требуется предъявление документов, удостоверяющих личностей Он решил отправиться в банк. В любом случае ему потребуется открытие счёта. Как он узнал из сети, наличными можно было платить без особых проблем, но до определённого уровня. Если он захочет приобрести какие-то сколько-нибудь серьёзные артефакты, оружие или серьёзное снаряжение, и свободно этим пользоваться, без риска быть задержанным и арестованным, то платить предстояло по безналичному расчёту. Как он понимал и догадывался, Это наверняка был ещё один способ скрытого и удалённого контроля за гражданами и гостями Нового Ориона. Но правила есть правила. Особо мудрить он не стал и нашёл на карте ближайший офис Гелиоса-банка. Даже если что-то пойдёт не так и возникнут неприятности, то всё же лучше иметь дело со своими родными спецслужбами и органами. Так что, не откладывая в долгий ящик, он привычно накинул на плечо лямку баула и отправился на выход в город. Идти ему предстояло пешком и весьма далеко, хотя он якобы находился в самой приличной части района Трущоб. Как он понял, общественный транспорт здесь не ходил, а ближайший офис выбранного банка находился в другой, более приличной части города. Но его это не особо печалило. Прогуляется, заодно посмотрит на город, в котором ему, скорее всего, предстоит на некоторое время задержаться. Навигатор построил маршрут так что он направился к своей цели кратчайшим путем. Под курткой у него были скрытые мангуст и разделочный нож. В бауле привычно лежал средний защитный амулет, то есть он был вполне готов к различным неожиданностям. Но никаких поползновений в его сторону не было, пока он двигался по району трущоб в сторону центра. Он не нашел в сети каких-либо упоминаний по ограничению на ношение оружия. Но так ли это на самом деле? Опять предстояло выяснить опытным путем. Наконец, он добрался до границы своего района, который был отделен забором и полосой пустого пространства, засеянного газоном. Правда, забор носил больше декоративную функцию и, очевидно, был призван скрывать не самую приглядную картину района, а не выполнял защитную и ограждающую функцию. Видимо, власти и жители города не особо боялись здешних обитателей. Никаких КПП и прочих защитных или фильтрующих сооружений на выходе не было просто пустое пространство, дорога и на той стороне уже совсем другой город. Алекс замер надолго, испытывая некоторый культурный и эмоциональный шок, и какое-то время просто смотрел во все глаза на непривычное зрелище. Одно дело видеть это в сети и в различных фильмах, а другое дело, наконец-то, увидеть это вживую. По дороге в обе стороны двигался поток транспорта от совсем простых антигравитационных платформ, Наподобие тех, что он уже видел, только с кабинами. До каких-то совсем уж футуристических аппаратов с хищными и агрессивными обводами. Впрочем, большинство транспорта имело вполне себе утилитарный и мирный вид. Но ему снова захотелось иметь подобный транспорт и простая платформа, уже вовсе не казалось особо желанной. Город с той стороны тоже существенно отличался. Никаких заброшенных зданий, мусора или руин. Обычный город с обычными жителями. Только архитектура, одежда, внешний вид, уровень развития технологии и прочее существенно отличались от того, к чему он привык. А еще подсознание снова отреагировало, и где-то на самой границе сознания мелькнуло смутное, расплывчатое и невнятное, но некоторое узнавание. Он все стоял и смотрел, словно боясь и не решаясь сделать шаг навстречу неизвестному будущему. Потом встрепенулся, мысленно обругал себя, накинул успокаивающее заклинание, и внешне уверенно шагнул вперед. Загорелся зелёный свет. Появилась виденная много раз пиктограмма шагающего человечка. Он ступил на зебру пешеходного перехода и оказался на другой стороне улицы. И ничего не изменилось. Никто не обращал на него внимания. Очередной обычный молодой человек. На улице очередного, обычного, современного города. Он зашёл в первую же попавшуюся на глаза кофейню. И какое-то время сидел там, поглощая десерт и кофе. Но главное, привыкая, адаптируясь и впитывая атмосферу города и наблюдая за обычными прохожими и улицей. Покинув кофейню, он продолжил свой путь, постепенно привыкая к новым ощущениям. Хорошо еще, что очки позволяли прятать глаза и скрывать удивление и любопытство, перемешанное с некоторым шоком, который постепенно проходил, сглаживая периодическими успокаивающими и, наоборот, повышающими сосредоточенность слабыми заклинаниями. Но все равно... Новых впечатлений хватало с лихвой и избытком надолго вперёд. Наконец, он добрался до нужного ему здания. Гелиос банка солидный, но неброской вывеской. И сейчас ему предстоял первый этап проверки его разнорозненных и хаотичных знаний и пониманий нового мира. Внутренне сосредоточившись и приготовившись к любому развитию ситуации, он потянул на себя солидную дверь с большим прозрачным стеклом. И снова ничего не произошло. И никаких сирен тревоги или бегущих к нему охранников. Нет, охранники были, но они спокойно сидели за невысокой перегородкой в углу и что-то смотрели на экранах мониторов. Пройдя просторно тамбур и открыв еще одну застекленную дверь, он начал понимать причины подобного спокойствия. Все помещение просто окутывали мощные магические эманации, и ему показалось, что они ощущались даже сильнее, чем в доме Леди Анны. Получалось что Банк защищали какие-то мощные магические артефакты, и, возможно, во многих заведениях так, потому и, видимо, не было запрета на ношение оружия. Выдохнув, Алекс прошел дальше к стойке, где расположились несколько симпатичных молодых девушек в строгих белых блузках. «Добро пожаловать в банк Проговорила ему одна из девушек, улыбаясь. «Какой у вас вопрос, уважаемый?» «Я хотел бы открыть ваш счет, если это возможно». Беззаботно улыбаясь в ответ, произнес Алекс. «Позвольте ваш ID, уважаемый». Произнесла девушка, и Алекс протянул ей карточку, делая вид, что с нескрываемым интересом осматривается по сторонам. Девушка приложила карточку к какому-то прибору и стала смотреть информацию на экране, все так же продолжая улыбаться. А Алекс напряженно считывал ее поверхностные эмоции, но пока никакого волнения или напряжения от нее не почувствовал. «Всё в порядке, Лэрд Анберген. Немного подождите. Сейчас подойдёт менеджер». Произнесла она, а Алексу показалось, что улыбаться она стала чуть дружелюбнее. По крайней мере, второй этап проверки вроде бы прошёл вполне нормально. Буквально спустя минуту к стойке подошёл молодой мужчина лет 25-30 в деловом строгом костюме. «Здравствуйте. Я старший менеджер отделения Майкл Берштайн. Прошу вас, Лэрд, пройти в мой кабинет». Там нам будет удобнее». Когда Алекс устроился в удобном кожаном кресле у пристанового стола в кабинете старшего менеджера, тот тоже попросил его ID и после очередной проверки заговорил. «Я правильно понял, Лэрд Анберген, что вы хотите стать клиентом нашего банка?» «Да, всё правильно. Я хотел бы открыть у вас счёты и пользоваться услугами вашего банка». Старший менеджер быстро защелкал по клавиатуре а через некоторое время произнес. «Желаете приобрести типовую банковскую карту и приобрести типовой научный терминал?» – спросил его банковский специалист. Старший менеджер посмотрел на него внимательно какое-то время, и Алик заметил, что взгляд менеджера как-то неуловимо изменился, стал более внимательным или более уважительным, что ли. И тот неспешно добавил. «Просто вам, как клиенту с Гелиуса, доступны именная банковская карты И вы можете приобрести идентификационный и расчетный терминал более высокого класса, с повышенным уровнем защиты и безопасности. Несколько поменял риторику старший менеджер. Вначале Алекс не понял, в чем дело, и почему вдруг так неожиданно поменялось отношение старшего менеджера. Потом он быстро прикинул и сообразил, что видимо того изначально вели в заблуждение, его возраст, недорогая одежда и несколько растерянное, чуть напряженное поведение. И тот принял его за самого обычного рядового клиента. Но чуть позже все же сказался и сработал немалый опыт. И тот почти вовремя распознал очки, изделия древних, и, видимо, здесь это тоже, возможно, дорогостоящий раритет и артефакт, скорее всего, доступный немногим. И тот уже по-другому взглянул на паренька, одетого в недорогую, простую одежду. Хорошо. Давайте и имену, и типовую карты, и терминал более высокого класса ответил ему алекс уже понимая что хотя меры и разные в том числе и по уровню развития технологий но по-прежнему встречают по, по одёжке, и хочешь не хочешь ему снова придётся заняться этим вопросом примерно через полчаса алекс вышел из кабинета полноправным клиентом гелиос банка в кармане у него лежали новенькие банковские карты именная платиновая и обычная незрачного серого цвета а на руке появился еще один привязанный артефактный браслет являющийся одновременно идентификатором и расчетным терминалом. А он стал на полторы тысячи ЭКЮ беднее. Старший менеджер проводил его до помещения со стационарным терминалом и оставил одного. Алекс приложил к терминалу свою новую карту. Вел код, потом приложил следующую карту. Уже на предъявителя из своих тайных запасов из пространственного инвентаря. Кто же ввел код и терминал сообщил ему, что на карте имеются 100 тысяч ЭКЮ а следом запросил, что нужно сделать. Он перевёл все деньги на свой счёт, и после уже покинул банк. Четвёртый этап прошёл тоже вполне успешно, а он почувствовал себя вполне себя обеспеченным человеком. А ещё почувствовал, что просто зверски голоден. Видимо, сказывалось немалое нервное напряжение. Глава четвёртая. Поскольку он всё равно не знал города и не знал пока, где можно хорошо поесть, то выбрал наугад ближайшее к банку заведение, которое ему внешне понравилось. Сделав заказ официанту, он про себя в очередной раз отметил, что тот тоже изначально глядел на него оценивающе, хотя и старался это скрывать. Внутри ресторанчик выглядел достаточно дорогим, да и меню соответствовало, по крайней мере, ценами, особенно в сравнении с ресторанчиком его гостиницы. Так что Алекс прикинул, Что стоит где-то прикупить местный газетс или поиска полезной и нужной информации. Потом мысленно хлопнул себя по голове и полез в сеть. И пока готовился его заказ, легко узнал, что буквально в паре тройки кварталов отсюда находится одна из пешеходных торговых улиц с дорогими магазинами, где можно было найти всё от одежды и обуви до аксессуаров, были бы только деньги. Ресторан ему в целом понравился. Он вполне неплохо даже с удовольствием пообедал, а в конце провел небольшой эксперимент, чтобы, так сказать, подтвердить свои предположения. За обед он расплачивался своей новой банковской картой, платиновой, естественно, и заметил, как сразу немного изменилось отношение официанта. Так что, как обычно, никуда ему не деться. Покинув ресторан, он отправился на торговую улицу. Он неспешно шагал мимо шикарных витрин дорогих магазинов раздумывая, с чего начать свое очередное преображение. Потом, вспомнив свой опыт в Дорме, да и в столице, решил не изобретать колесо и ускорил шаг, обходя всю торговую улицу. И прежний опыт его не подвел. Что-то, видимо, оставалось неизменным во всех мирах. Примерно посредине улицы оказалась небольшая площадь с фонтаном, клумбами, кустами и скамейками. С одной стороны площади располагалось современное здание с тонированными стеклянными фасадами, с другой стороны, расположились другие торговые заведения. Нет, вовсе не со скромными, а с более строгими, лаконичными и неброскими витринами и фасадами, не привлекающими всеобщего внимания. А дальше по улице снова наступило буйство красок и света в ярких витринах, так что, быстро пройдя вдоль них, он снова вернулся назад на площадь. Всё, как и в том мире. Кому-то хочется привлекать к себе внимание, в том числе яркой дорогой одеждой. А кому-то... По душе неброски комфорта и удобства. Алекс открыл дверь и звякнул колокольчик, и он оказался в просторном помещении с простыми белыми стенами. Вдоль стен располагались стойки редко, на некотором расстоянии друг от друга, развешанными образцами одежды. И стойки с обувью, тоже не поражающие разнообразием. Откуда-то появился худощавый пожилой мужчина в строгом, идеально сидящем костюме. «Добрый день! Чем мы можем вам помочь, молодой лорд?» Доброжелательно произнес мужчина. «Мне нужна одежда и обувь. Предельно нейтральные, неброские, внешне простые, максимально удобные и комфортные». «Вы сможете мне с этим помочь?» Ответил ему Алекс. «Пока что у него были такие приоритеты и требования, так сказать, и вашим, и нашим». «Конечно, Лэрд. Вы попали точно по назначению. Позвольте узнать, кто вам нас порекомендовал?» Поинтересовался мужчина. «Никто. Я просто прошел по этой улице, огляделся и решил остановить выбор на вашем заведении». Ответил на его вопрос Алекс. «Вы сделали правильный выбор, Лэрд. Прошу вас пройти в примерочную». Проговорил мужчина, после, когда они перешли в другое помещение, снова заговорил. «Пожалуйста, снимите куртку, Лэрд. Мне нужно снять с вас мерки». А когда Алекс снял куртку, он даже глазом не повел и никак не отреагировал, когда увидел скрытую кобру с мангустом и ножны с разделочным ножом, а просто быстро снял мерки и стал выносить различные образцы одежды и обуви. Так что они достаточно быстро подобрали ему несколько комплектов удобной и непросткой городской одежды и обуви, качество и стоимость которых мог понять только знающий разбирающийся человек. И, естественно, вся одежда имела магическое укрепление и терморегулирование. Только обеспечиваемое незачарованием а пластинками-артефактами. А обувь, конечно же, была изготовлена из шкур искаженных тварей. «Нам потребуется примерно час, Лэрд, чтобы подогнать всю одежду под ваш рост. Потому, чтобы вам не ждать, мы можем доставить все покупки на ваш адрес в любое удобное для вас время». Проговорил, как оказалось, владелец заведения, когда они закончили с выбором. «Не стоит. Я вернусь через час» а пока прогуляюсь по городу и выпью кофе». Ответил ему Алекс с улыбкой, представив, как все немало удивятся, если он назовет свой адрес нынешнего проживания. «Как вам будет удобно, Лэрд? Тогда ждем вас через час!» Попрощался с ним владелец магазина. Он покинул магазин и вышел на площадь, оглядываясь в поисках кофейни. Взгляд его упал на современное здание напротив. Посмотрев в сети, он понял, что это тоже какой-то дорогой торговый и выставочный салон. Так что он направился к нему, чтобы скоротать время. Ходить по другим магазинам одежды ему точно не хотелось. Алекс открыл тонированную дверь и попал в огромное помещение, занятое всевозможными образцами продукции. Охранник, стоящий в стороне отхода, дернулся было подойти к нему. Возможно, ему показалось, что он своей простой и дешевой одежде не очень-то похож на потребителя их продукции но после, сделав пару шагов, как-то быстро потерял к нему интерес. И Алекс не знал, и не понял даже, что остановило подчиненного начальника охраны салона, который просто заметил в окно, из какого заведения он только что вышел. Но он почти не обратил внимания на все эти незначительные события, а еще он понял, что попал сам того не неожидая, и кроме того, начал понимать, что он вовсе не обеспеченный человек, как считал еще чуть больше часа назад. Это был выставочный салон артефактной экипировки, снаряжение и оружие для одарённых. Сейчас он был похож на маленького мальчика, впервые в жизни попавшего в кондитерскую лавку. У него просто разбегались глаза от предоставленного здесь разнообразия. Практически забыв обо всём остальном, он запороженно переходил от стенда к стенду, разглядывая усиленные броневыми накладками комбинезоны, шлемы, перчатки и прочую амуницию вроде быстросъемных резаков и различных разгрузок. Рядом на отдельных стендах размещалось различное оружие и прочее сменное снаряжение, очевидно подходящее к этим комплектам. И все это явно имело серьезную техномагическую основу. Подобное снаряжение и оружие он видел до этого только в фильмах-боевиках и искренне полагал, что это фантастика и некоторое художественное преувеличение. Но сейчас, увидев все это вживую, он понял – что это всё-таки реальность, и ещё и догадывался, что стоит подобное стрижение и оружие просто огромных денег. Потому и почувствовал себя снова безнадёжным голодранцем. Он замер у очередного стента, разглядывая чёрный матовый, украшенный красными прожилками футуристического вида бронированный комбинезон, напоминающий какого-то непонятного хищника. И в этот момент из-за стента появился парень в деловом костюме, по виду примерно его ровесник. «Это Спайдер. Одна из последних разработок». Обратился он к Алексу, так словно они были знакомы, и поинтересовался. «Нравится?» «Да. Он выглядит очень красиво и как-то опасно». Ответил ему Алекс, принимая предложение правила игры. «Видишь эти коды?» Проговорил парень, указывая на небольшие пестрые квадратики на стендах. «Если на них навести камеру смартфона...» то появятся расширенные характеристики, которые можно сохранить в памяти. Алекс не стал откладывать это дело в долгий ящик. Тут же вытащил из кармана смартфон и активировал камеру. И практически сразу на экране появились строчки с подобной информацией и характеристиками. А краем глаза он заметил, как несколько удивился его неожиданный собеседник, увидев его смартфон. Он, видимо, сразу узнал изделия древних в его руках что, впрочем, было и не мудрено для работника подобного салона. Они по определению должны в подобном разбираться. «Позволь представиться. Я Вальтер Шрайбер из Дома Черного Леса. Мой отец управляет этим салоном, а я помогаю ему». Решил представиться его собеседник, видимо, на ходу несколько поменяв к нему отношение «Алекс Анберген, с недавних пор житель этого города». Чуть более кратко представился Алекс. Как он понял, здесь это было вполне в порядке вещей. Многие они спешили здесь делиться излишними сведениями. «Какой из комплектов тебе понравился больше всего?» Продолжил разговор Вальтер. «Какой бы ты выбрал для себя?» «Алексу, естественно, нравилось всё. И всё хотелось купить. Ну, или как минимум попробовать в деле. Потому как здесь был уже другой, более высокий уровень артефактного и техномагического искусства». Но он понимал, что это уже вроде некой зависимости, очень дорогие игрушки для мальчиков постарше, и надо всё же сдерживать свои порывы, хотя это было и тяжело, глядя на это устрашающее изобилие. «Мне все они нравятся, как произведение искусства», с некоторым внутренним сожалением произнёс он. «Но, к сожалению, для охоты на искажённых тварей мне ни один из представленных здесь комплектов не подойдёт». «Ты занимаешься охотой наскорженных тварей?» Глаза Вальтера вспыхнули с интересом и азартом, и каким-то скрываемым сожалением. «А почему ни один из комплектов не подойдет?» «Здесь представлены наши лучшие образцы. Вот именно, что лучше, и потому самые дорогие, навороченные, сложные. И к такому комплекту сама по себе отдельная охрана потребуется. А я предпочитаю охотиться в одиночку, а там требуется максимальная незаметность» и максимальная простота и автономность. В идеале, комплект вообще должен имитировать самую типовую и распространённую экипировку. «Ты охотишься на искажённых тварей в одиночку?» Удивлённый, как-то даже неверяще произнёс Вальтер, глядя на него. «Ну да, имеется у меня такой опыт», ответил Алекс, впрочем, не упоминая, что просто с определенной поры у него не было, да и сейчас нет надёжных напарников, которым можно было доверить спину. «Если у тебя есть немного свободного времени...» После некоторого раздумья проговорил Вальтер, взгляд которого по-прежнему светился азартом и увлечением. «То я хотел бы показать тебе кое-что, что, возможно, подойдет по твои запросы и может заинтересовать тебя». «Я готов. Веди». Кратко ответил ему Алекс, тоже заражаясь его азартами и некоторым предчувствием, и направился вслед за Вальтером. Они свернули за стенды и прошли в неприметную дверь, которую Вальтер открыл, приложив какую-то карточку. Потом прошли по каким-то внутренним коридорам и вышли к лестнице в подвальном помещении. И спустились вниз к следующей мощной двери. Вальтер снова приложил свою карточку и даже ввел какой-то код на пульте. И только после этого дверь разблокировалась. Снова потянулся безликий коридор с редкими дверями по сторонам. Наконец... Они остановились у одной из ничем не отличающихся от других дверей. Опять потребовалась карточка и код. Дверь разблокировалась, и в помещении включилось освещение. Это было достаточно небольшое помещение, по стенам которого на стендах тоже были размещены различные комплекты. Но выглядели они далеко не так красиво, футуристично и презентабельно. Некоторые вообще были частично разобраны. У других не хватало отдельных компонентов и в целом... Они выглядели какими-то недоработанными. Это наш отстойник. Здесь хранятся образцы, которые по тем или иным причинам не пошли в серию, а дальнейшие разработки были прекращены или отложены. Сообщил Вальтер Алексу. Вот то, что нам нужно. Снова заговорил Вальтер, подойдя к одному из стендов. Комплект «Пастух». За основу была взята типовая армейская полевая форма и экипировка. Готовился он для разведчиков, а конкретно для операторов дронов наблюдения. Но внешне он ничем особо не отличается от армейских образцов. Всё дело в начинке и свойствах. Усиленная маскировка, защита от влаги и грязи, терморегулирование в широких пределах, несколько различных щитов и модуль управления дронами разведчика. Причём всё сделано предельно надёжно, просто и отдельными независимыми блоками. Алекс смотрел на внешне простой камуфляжный армейский комплект снаряжения, подобный которому неоднократно видел в различных фильмах. И он уже ему нравился, хотя бы тем, что такие комплекты снаряжения или похожие, или в чем-то повторяющие их, были самыми распространенными. И еще бы. Они же практически столетиями совершенствовались, причем в части удобства, надежности, цены и качества, потому и использовались практически повсеместно и стоили относительно недорого. Но главным для него было то, что подобный комплект, опять же, внешне ни у кого не должен был вызвать удивления, лишнего интереса, вопросов, зависти или алчности Если он обладает хотя бы половина заявленных свойств, то для него это был бы неплохой вариант. Но у него пока было два основных и ключевых вопроса. Почему этот комплект не пошел в серию и дальнейшую разработку? И сколько он стоит? А что не так с этим пастухом? Почему он не пошел в серию и дальнейшую работу? алекс решил сразу прояснить этот вопрос, чтобы потом не сожалеть и не расстраиваться по итогу с ним все так в части запрошенных и заявленных характеристик он полностью соответствует техническому заданию после некоторой задержки и раздумья начал ответ вальтер просто изначально технические задание оказалось сформулировано не совсем корректно и этот комплект из-за завышенных требований к независимости систем оказался слишком энергоемким и слишком дорогим для военных. А главное, из-за начально завышенных требований и подгонки под внешние стандартные параметры автономности комплекта составляют всего 6 часов в усреднённом режиме и всего 3 часа в режиме использования максимальных характеристик. Потом требуется зарядка или замена восьми стандартных энергокристаллов на другие, заряженные. А в операторы тронов берут, как правило, слабых одарённых, и они просто не могут зарядить их. Так что военные просто не приняли этот проект а представителям домов он не интересен. Вот и осталось у нас несколько действующих образцов». Алекс постарался придать своему лицу максимально скептическое и сомневающееся выражение. «Если всё так, как говорит Вальтер, то для него это просто-таки идеальный вариант, практически джекпот, поскольку с магической энергией и кристаллами у него точно не было проблем. И сейчас весь вопрос был только в цене этого комплекта». «Ну, даже и не знаю», – проговорил он сделанным сомнением в голосе. «Надо его опробовать. В целом, звучит и выглядит все вроде бы неплохо, но все зависит от стоимости. И еще немаловажный вопрос технического обслуживания и ремонта. С обслуживанием и ремонтом никаких проблем. Поскольку заказ был от военных, в нем использовались лучшие, но при этом типовые изделия из разработки нашего дома. Так что замена любого блока легко найти». Опробовать его можно прямо сейчас в манеже, а по поводу цены мне надо переговорить с отцом. Ну что, будем его примерять, Алекс? Или хочешь еще подумать, посмотреть и сравнить? Чтобы думать и сравнивать, надо все-таки сначала проверить и опробовать. Ответил ему Алекс с глубокомысленным видом, хотя для себя он уже практически все решил. Если все нормально работает и хватит денег, то он обязательно его возьмет. Они перебрались в другое, более просторное помещение. Испытательный манеж, оборудованный мощными стационарными защитными щитами и тестовым оборудованием. Алекс стал надевать комбинезон, доставленный техниками, подгоняя его под себя различными ремнями и утяжками. Всё-таки в основе его было типовое армейское снаряжение, да и делался он для военных. Но в целом всё было вполне удобно, продумано и проработано. Так что его вполне всё устроило и он смог легко подогнать комбинезон под себя. Он попробовал двигаться, приседал, ложился, ползал, кувыркался, ничего особо не мешало и не сковывало движений. Так что первый этап испытания прошел удачно. Потом вставили энергокристаллы, но проверить в манеже можно было только маскировку и вдобавок лишь работоспособность остальных систем. Алексу было непривычно наблюдать в зеркале, как его силуэт практически растворяется, Остаётся лишь едва заметная Марьева. С остальными системами, по словам вольтера комплект обеспечил вполне комфортное пребывание и в зимних, и в летних условиях. Щиты создавали защиту почти в два раза выше, чем обеспечил его средний защитный артефакт, а шлем с панорамным стеклом-экраном и неубиваемый пульт управления позволяли управлять одним из трёх небольших всепогодных и круглосуточных работающих дронов-разведчиков, полагающихся по штату оператору. И оставалось только поверить ему на слово. Хотя, глядя на другие изделия, представленные наверху, Алекс особо не сомневался, что всё так и есть. Его это более чем устраивало. После испытаний в манеж зашли трое мужчин, которых Вальтер ему представил. Это оказались его отец, управляющий салоном, начальник службы безопасности и конструктор. Один из разработчиков комплектов. И ещё как понял Алекс, Все они были родственниками. «Позвольте узнать, лорд а почему вы решили остановить свой выбор именно на этом комплекте? Ведь представленные в основном в зале образцы намного совершеннее и гораздо лучше защищены?» Спросил его отец Вальтера после представления. «Я уже говорил Вальтеру, что привык охотиться на искаженных тварей в одиночку. И мне более всего важны простота, незаметность и маскировка. Остальное для меня не так важно и критично. Заговорил в ответ Алекс и добавил чуть-чуть грубости. «Кроме того, я считаю, что при желании и умении расковырять можно практически любую защиту, так что я не вижу пока смысла переплачивать». «И вы можете это продемонстрировать?» Заговорил несколько уязвленным тоном конструктор. «К примеру, на нашей последней системе защиты торса». «Смотря что я могу использовать», произнес Алекс, нагадываясь что, кажется, немного перегнул. Не учил амбиции и обидчивость создателей, но отступать было уже поздно. «Всё, что у вас имеется в наличии. Любые свои боевые конструкты и оружие», ответил ему конструктор. «Ну, здесь, в манеже, когда мишень неподвижна и не огрызается в ответ, это можно попробовать». Как бы в раздумьях проговорил Алекс. «Сколько у меня будет попыток?» «Пусть будет три попытки». Ответил ему уже отец Вольтера. Видимо, некий азарт был семейной чертой. «Если вы сможете повредить защиту или выявить уязвимости, то мы вам сделаем серьёзную скидку на выбранный вами комплект». «Хорошо, я не против, господа», – проговорил Алекс. «Ещё раз уточню. Любые конструкты и своё оружие я могу использовать за один заход?» «Да, именно так, лорд Алекс». Спустя небольшой промежуток времени на специальный манекен была одета технологическая матово черная кераса, в управляющий блок которой, расположенный на спине, были вставлены энергетические кристаллы, и следом была активирована защита. Алекс постоял некоторое время в раздумье, подбирая связку не самых мощных и наиболее энергонасыщенных боевых заклинаний. Наконец, определившись, он словно на тренировке, плавно и уверенно запустил в керасу связку конструктов. Следом выхватил из-под куртки мангуст, и быстро высадил всю обойму, стараясь целиться в одну точку. И в завершении плавно скользнул керасе и нанес удар разделочным ножом, естественно, не забыв активировать кромку. И нож его не подвел, и пробил керасу, хотя и потратил практически весь заряд. А за его спиной установилась удивлённая и даже изумлённая тишина. «Вот как-то так, Лардо, это и бывает», произнёс Алекс, восполняя заряд энергокристаллов за меня обойму в Мангусте. «Браво, Лэд Алекс! Вы смогли нас поразить!» Первым заговорил отец Вальтера спустя некоторое время. «Да, такое точно сложно было представить. И это было феноменально!» Следом заговорил конструктор, а Алекс понял, что тот, как ни странно, даже довольный результатом испытаний. Начальник службы безопасности ничего не сказал, но про себя отметил, что еще не потерял хватку и с одного взгляда сумел издали определить серьезного и, возможно, перспективного клиента. «Мы действительно очень вам благодарны, Лэрд Алекс, и, естественно, сдержим свои обещания», снова заговорил отец Вальтера. «Тем более, что вы помогли нам выявить существенную уязвимость на начальном этапе, и это поможет нам создать более совершенные изделия». «Да, иногда полезны вот такие вот встряски и нестандартные подходы». «Они помогают взглянуть на многое под другим углом», — проговорил конструктор. «Вы позволите, Лерт, Алекс, взглянуть на ваш нож?» Алекс протянул ему рукояткой вперёд свой разделочный нож. И пополыхнувший на мгновение Ауре понял, что тот не просто конструктор, а ещё и очень сильный артефактор. «Вы можете активировать его?» Снова обратился к нему конструктор, а после активации снова заговорил. «Великолепно!» Просто великолепно утерянная технология плазменной струны чудовищная энергозатратная дорогая и несовершенная но при этом все проникающие разрушительное вы знаете кто это изготовил лорд алекс да ну а заказать там что-то уже невозможно жаль очень жаль берегите этот раритет, лорд алекс они все переместились наверх в просторный кабинет управляющего. Им подли чай и кофе. И после этого управляющий салоном заговорил. «У нас нет расчетной стоимости на выбранный вами комплект. И обычно мы не продаем прошедшие в серию изделия Но думаю, в вашем случае мы пойдем навстречу. И вот как мы поступим. Стоимость самого недорогого нашего базового комплекта составляет 86 тысяч ЭКЮ. Ее мы и возьмем за основу. Применим 50% скидку, и тогда этот комплект обойдется вам 43 тысячи IQ. Устроит вас такой вариант Лэрд алекс Я думаю, это приемлемый вариант Лэрд Густав. Ответил после некоторого раздумья алекс который вообще-то рассчитывал на гораздо большую сумму. Могу я посмотреть, что входит в базовую комплектацию? алекс внимательно просмотрел всю спецификацию и с неудовольствием отметил, что в неё не входят дроны, шлем и пульт. А вместо этого идёт просто базовый шлем, о чём он сразу и поинтересовался. Все эти изделия – это полностью разработка другого подрядчика для военных, да и не наш профиль. Мы лишь вписывали и интегрировали их, используя типовые изделия армейцев. Потому они не входят в базу. А можно ли, к примеру, исключить из комплектации энергокристаллы? а вместо них включить дроны, пульты и шлем. Ещё мне хотелось бы подобрать винтовку, предельно простую, мощную и надёжную, с эффективной дальностью стрельбы метров на 300. Естественно. Если есть разница в стоимости, я готов доплатить. Задал вопрос Алекс, и в самый последний момент вспомнил ещё кое-какие немаловажные потребности. А, да, я чуть не забыл. Если есть в наличии, я бы взял заряды для Мангуста. И мне нужна охрана поражающая система защиты помещения для хранения комплекта. «Да, всё это возможно», — ответил ему после раздумий и просмотра прайсов управляющий салоном. «Доплатить придётся только за винтовку и заряды. И малую охрану систему мы дадим вам в подарок. Пока подберите винтовку со специалистом, а я распоряжу чтобы упаковали ваш комплект». «Лорд Алекс, позволите вопрос». Заговорил, наконец, молчавший до этого начальник службы безопасности. Ему не давали покоя заклинания, использованные Алексом при испытании. «Какое всё же направление магии вы практикуете?» «Здесь нет никакого секрета, лэрт. Я целитель». Широкая улыбка ответил ему Алекс. И покинул кабинет с подошедшим специалистом-оружейником. «Какой интересный и необычно молодой человек. Охота, дроны, разведчики и прочее». Крайне необычное занятие для целителя, а еще и раритетные артефакты. Ты взял у него контакты, Вальтер? Да, у меня есть его номер телефона. Целитель. Это последнее, что я мог предположить. К нему стоит присмотреться повнимательнее и, возможно, договориться о полевых испытаниях наших разработок. Тебя только это заинтересовало и удивило. Глава пятая. От доставки на свой адрес всего приобретенного он, естественно, отказался. Но пришлось ему взять такси. Да, естественно, здесь вместо пролеток и лошадей использовался городской общественный транспорт, большие многоместные автобусы, ходящие по определенным маршрутам. И, кроме того, небольшие такси, привозящие пассажиров по индивидуальным маршрутам. Так что он загрузил все кофры, чехлы да и пакеты с одеждой в просторный багажник, и устроился на заднем сидении. Правда, добрался он, естественно, не до места своего проживания. Его поездка закончилась неподалеку от кофейни, где он утром кофе и пытался прийти в себя после попадания в новый и непонятный пока город. Кое-как, ухватив все свои покупки, он по переходу со светофором перебрался на другую сторону дороги и направился к своему району. Но едва только скрывшись за забором, он побросал всё на землю. Проверив округу, он достал из инвентаря свёрток и стал собирать подаренную ему тележку. Здесь он этим изделием вряд ли кого-то удивит, разве что архаичностью и примитивностью конструкций. Но это его мало волновало, так что, уложив всё на платформу, он отправился дальше, толкая тележку перед собой. «Сегодня у него вышел весьма насыщенный но крайне полезный выход в город. он прояснил и подтвердил свой официальный статус по крайней мере он на это надеялся открыл счет в банке купил внешне нейтральную, но приличную одежду но главное наткнулся на салон в высокотехнологичном снаряжении и весьма неплохо и удачно там закупился. еще немного разобрался и понял технологические возможности этого мира и заодно увеличил свои возможности и безопасность. Пока он планировал задержаться в окраинном районе, немного больше разобраться в реалиях, заняться охотой на искаженных тварей для заработка и тренировок. Возможно, заняться лечением уже для собственной прокачки. С пациентами, как он понимал, проблем у него не будет. А вот с оплатой, скорее всего, там все печально. А еще он пока не хотел лишний раз попадать в поле зрения а самое главное, в орбите влияния великих домов и различных структур государства. Все эти люди и структуры еще там, на Саарде, его утомили своими непонятными и чуждыми ему целями, бесконечными интригами и скрытой борьбой между собой. И по возможности он хотел отдохнуть от всего этого, но при этом иметь возможность пользоваться благами, периодически что-то приобретать, изучать, узнавать и постепенно вникать в жизнь и устройство этих миров. А там, глядишь, и модуль перемещения зарядится. Тогда и можно будет строить окончательные и более внятные планы. Он неспешно шагал по покрытой трещинами и рытвенными дороге, с внешне беззаботным видом толкая перед собой тележку, и размышлял о Вальтере. Вернее, не о нем самом, а о его энергетике. Что-то с ним было не так. Опыт и ощущение твердили об этом, но точно сказать он не мог, поскольку не проводил обследования, но он чувствовал, что есть там какая-то возможная проблема. Потом он вдруг замер на месте и внимательно посмотрел на густые, разросшиеся кусты по левую сторону дороги. «Выходите!» — произнес он достаточно громко в сторону кустов. Кусты зашуршали. В них послышались какие-то невнятные звуки и возня, и следом появились несколько виноватых и испуганным видом Саймон и его младший брат. Сегодня их новый знакомец уже не выглядел странно и необычно. Наоборот, он теперь выглядел как самые крутые парни на районе, а возможно, и в городе, из которого он, видимо, и возвращался с ручной антигравитационной тележкой, заполненной какими-то покупками. Но, как и в прошлый раз, Он непонятно как легко вычислил их местоположение. Хотя Саймон и его брат умели прятаться и подкрадываться. И раньше их никто не мог заметить. «Какие-то проблемы там впереди? Или у вас, парни?» Спросил Алекс у братьев. «Нет, мастер Алекс, все в порядке. Мы здесь случайно оказались». Не очень-то убедительно ответил Саймон. «Как нога?» Спросил Алекс у Энди младшего брата Саймона. «Все в порядке, мастер Алекс, никаких проблем!» С довольной улыбкой ответил паренек. «Ну ладно тогда, можете помочь тележкой?» Спросил Алекс у братьев, хотя и не сомневался в ответе. «А я присмотрю за округой, на всякий случай». «Без проблем, мастер Алекс». «Без всяких происшествий, добравшись до гостиницы...» Алекс оставил парней присматривать за имуществом, а сам начал всё перетаскивать в свою комнату. Затем вручил пытавшимся для порядка отказаться братьям пару ЭКЮ и отправился настраивать охранную систему. Впрочем, ничего сложного там не было. Он специально взял номер с небольшой комнаткой для хранения вещей, где и разместил небольшой чемоданчик. Запустил сканирование и через пару минут увидел на небольшом дисплее контуры своего номера. Далее на двусторонний скотч закрепил несколько модулей, защищающих окно и двери в помещении. И все. Запустил систему в работу. Теперь при попытке проникновения в его номер сработает сигнализация. А при попытке проникновения в его отдельную комарку нежданных визитеров ждут мощный электрошокер и парализатор. Причем питания хватает на 10 зарядов того и другого. Нет, серьезного и подготовленного, а главное, знающего, что делать в таком случае одаренного, подобная система не остановит. Но он надеялся, что для местных обитателей этого хватит с лихвой. а На шнурок на шее он повесил похожую на пластину пульт управления системой, да и в смартфоне установил приложение, позволяющее управлять охранной системой даже дистанционно и, кроме того, видя через камеры помещения номера. Ему все больше нравились современные технологии. Единственным неудобством было только то, что уборку в номере теперь смогут делать только в его присутствии. Но это он как-нибудь перетерпит. И не откладывая на потом, с этим вопросом он и отправился к управляющему гостиницей и поставил того перед фактом. Впрочем, зная людей, он не стал полагаться только на слава и изнутри на замок прикрепил пластину из запасов наставника с нанесенными рунами. Теперь, кроме него самого, никто не откроет случайно или специально замок. Следом, он подошел к начальнику охраны гостиницы и попросил его довести до всех заинтересованных, что его номер находится под защитой охранной системы. Тот сделал вид, что не понял, о чем идет речь. Но по его глазам Алекс увидел, что они поняли друг друга. Поход в гильдию охотников... Он решил отложить на завтра. Сегодня и так был полный событий и впечатлений день. Требовалось все это переварить и осмыслить. А в гильдию он отправится завтра, с утра. Так что он завалился на кровати и пролежал до ужина, забравшись в местную сеть. Новости, сайты, картинки, какие-то ролики. В общем, пытаясь лучше понять, как здесь устроена жизнь. Переодевшись во вновь купленную и более удобную лучше сидящую одежду, он отправился на ужин во все тот же ресторанчик на первом этаже. Просто пока он не знал еще приличных заведений на районе, если они вообще тут есть. Да и качество блюд его в прошлый раз вполне устроило. Он занял тот же столик, сделал заказ и огляделся по сторонам. И вначале ему даже показалось, что остальные посетители и не уходили со вчерашнего дня. Потом он все же заметил некоторые изменения в составе, да и в одежде. А еще сегодня все сделали вид, что они замечают его. Понятно, что не приняли за своего. Но никто уже не зыркает, принимает за некую привычную данность. Ужинает человек и ужинает. Что тут такого? Сегодня он заказал, естественно, более скромный по количеству набор блюд на ужин. Это вчера он, соскучившись по нормальной еде, набрал полный стол. Но все равно хорошая и разнообразная еда пока еще доставляла немалое удовольствие. Так что он снова погрузился в этот процесс. Но какие-то нездоровые шевеления в направлении входа на кухню он не пропустил. Вначале послышались какие-то шорохи, потом что-то забрякало, и следом в проходе появился человек, зажимающий руками окровавленную рану в районе живота. Он прижался к стене и стал сползать на пол. Появление раненого заметил не только Алекс. Несколько человек из зала без всякого шума поднялись и быстро, практически бегом направились в сторону кухни. Другие посетители тоже, очевидно, это заметили и о чем-то стали негромко переговариваться между собой. Между тем, один из поднявшихся окликнул еще людей из зала и о чем-то кратко с ними переговорил и тоже устремился куда-то вглубь технических помещений за остальными ранее ушедшими. Оставшиеся парни попытались поднять раненого на ноги, но тот сильно застонал, а из-под его руки стало толчками вытекать кровь. «Подвиньтесь, а то он вас тут просто истечёт кровью и помрёт ненароком!» Раздался голос у парней за спиной. Никто в зале даже не заметил, как он оказался возле входа в служебное помещение. Отодвинув сторону замешкавшихся и удивлённых парней, Алекс присел возле раненого, и руки его засветили зелёным светом. Первым делом он остановил кровь, потом усыпил раненого. «Теперь можете его положить на пол. Только осторожно. И стул мне кто-нибудь принесите». Негромко проговорил Алекс, и двое парней стали неуклюже укладывать раненого, а один двинулся в зал за стулом. Минут через тридцать его руки в очередной раз погасли, и он устало поднялся со стула разминая затекшую от неудобного положения спину. «Повезло ему, что я рядом оказался. Иначе могли не успеть. Слишком много он крови потерял». Обратился Али к стоящим рядом парням. «Сейчас он спит, так что можете его унести отсюда. Несколько дней он будет ощущать слабость, ничего страшного. Пусть усиленно питается и будет как новенький». Потом он увидел столпившихся официантов. Нашёл взглядом своего и озадачил того. «Уважаемый, подайте мне еще одну порцию жаркого и кусок шоколадного торта на десерт. И кофе. Много кофе!» Произнес он и отправился к своему столику, поражаемо удивленным и задумчивым взглядом посетителей ресторанчика. После ужина и незапланированного сеанса лечения он решил заняться подготовкой к завтрашнему выходу. Он запланировал после посещения гильдии охотников выбраться ненадолго в аномалию. Требовалось пристрелять винтовку, привыкнуть к ней и понять ее возможности, достоинства и возможные недостатки, если они есть. С винтовкой оказалось все не так просто. Вернее, даже специалист сначала действительно показал ему простую, надежную и недорогую армейскую винтовку. А потом, очевидно, почувствовав и определив в Алексе азартного ценителя, показал другие, более современные и совершенные изделия оружейников указывая на их несомненное достоинство. И Алекс, естественно, не устоял и выбрал другую, более дорогую винтовку, состоящую на вооружении каких-то спецподразделений. И выбрал он ее по нескольким причинам. Во-первых, эта винтовка по размеру и весу примерно совпадала с привычным ему стрелометом, но, естественно, существенно опережала его по скорострельности. Во-вторых, стреляла она игольчатыми зарядами, наподобие тех, что использовались в «Мангусте» только более мощными. Также три иглы на выстрел, 120 игл или 40 выстрелов в одном магазине. В-третьих, эффективная дальность стрельбы как раз 300 метров. Три вида зарядов простые, огненные и разрывные. И последняя как раз соответствуют по мощности рунированным болтам. В-четвертых, винтовка выполнена в максимально неубиваемом варианте, Про цели указатель и оптику не стоит даже упоминать. Так что пришлось ему разориться, но он считал, что оно того стоит. Единственным недостатком для него было это немалый расход дорогих боеприпасов, но он готов был с этим смириться. С этими боеприпасами для винтовки и мангуста он опять немного и непроизвольно спалился. Взбудораженный и взволнованный покупками и открывающимися перспективами он немного забылся, и спокойно укладывал коробку за коробкой, боеприпасы во внешний небольшой баул под изумленным взглядом оружейника. А когда сообразил, что не так, было уже поздно скрываться. Да, он переставил артефакты древних, увеличивающие внутреннее пространство и снижающие вес на свой малый баул. Но все же не стоило этого показывать посторонним. Заполнив разгрузку и подсумки магазинами, он остановил взгляд на комплекте «Пастух», уложенном в большие кофры, и его посетила очередная идея на будущее. Идея состояла в том, что достаточно громоздкий и объемный комбинезон, хотя и был современным и усиленным броневыми амортизирующими вставками из высокотехнологичных композитных материалов, но все-таки был типовым изделием, а главное, ни в каком виде не поместился бы в его инвентарь. Другое дело маскирующие, терморегулирующие, защитные и управляющие дронами модули. Они по отдельности могут поместиться, и основную ценность для него составляют именно они. Он сомневался, что сможет самостоятельно и без поломок их определить. Но проверить такую возможность все же стоило, и только потом уже думать, как решить этот вопрос создателями комплекта. Так что он вытащил и разложил комплект и пошел за очками. Ему нужен был определитель. «Выполняется анализ. 120». 119, 118. Изделие «Артикул». Выполненное на базе типового изделия «Артикул». Изделие «Артикул». Выполненное на базе типового изделия «Артикул». Алекс с тоскливым взглядом просматривал обширный текст с малопонятными, а то и вовсе непонятными техническими описаниями и все больше убеждался, что без специалистов из Дома Черного Леса нечего и думать. Как подобраться к решению этого немаловажного для него вопроса? Как вдруг его взгляд зацепился за очередной абзац описания? «Изделие-артикул, скомпонованные модули и интегрированный единый тактически-защитно-маскировочный комплекс ТЗНК 1.1 «Пастух». Но привлек его основное внимание не этот, а следующий абзац. Подобного он еще ни разу не встречал в описаниях. «Внимание!» Доступны изменения конфигурации модулей TZMK 1.1 PASTOH и интеграция более совершенного программного обеспечения для оптимизации и увеличения быстродействия работы модулей и совершенствования управления комплексом. Разрешить постоянное подключение к объекту и внесение изменений в конфигурацию модуля TZMK 1.1 PASTOH и интеграцию более совершенного программного обеспечения — Если Алекс правильно понял, то его браслет признал этот комплект собранным на основе типовых разработок древних и предлагает ему улучшить и усовершенствовать его работу. Пока что технологии и изделия древних не подводили его, если не считать блокировки модуля перехода. Но и то там не было сбоя. И все было выполнено согласно заложенных инструкций. Так что он не стал особо сомневаться и выбрал «да». Выполняется постоянное подключение. Выполняется анализ. Внимание! Внесение изменений в конфигурации модулей TSMK1.1-пастух и интеграция более совершенного программного обеспечения займет 5 часов 46 минут. Требуется обеспечить расстояние от TSMK1.1-пастух до MMU-KZI Sirius 7. Индивидуальный номер 239. Не далее 12 метров. Продолжить работу? Перенести на другое время? Алекс выбрал продолжить работу. И оставалось только дожидаться результатов. Так что он снова погрузился в изучение местной сети. И после лег спать. А вот утром он первым делом проверил сообщение системы. Внимание. Завершены работы по внесению изменений в конфигурации модулей ТЗМК 1.1 пастух и интеграции более совершенного программного обеспечения. Эффективность работы модулей увеличена на 14,8%. Энергопотребление комплекса ТЗМК 1.1 пастух снижено на 56%. Внимание! при использовании тз 11 пастух зарегистрированным пользователем доступно подключение линии автоматической подзарядки 5 доступной энергии от за сириус 7. индивидуальный номер 239 активировать функцию автоматической подзарядки от им у к и сириусем при использовании ТЗМК 1.1 пастух. Результаты усовершенствования работы комплекта порадовали Алекса. Как он понял из описания, практически после простого обновления программного обеспечения комплект стал мощнее почти на 15%, и почти на 60% стал экономичнее, а еще и будет подзаряжаться в автоматическом режиме, и это превзошло все его ожидания. Браслет древних неожиданно снова открыл для него еще одну свою скрытую сторону. И он пока не понимал, с чем это было связано. С последними обновлениями браслета, или эта функция и раньше была. Просто раньше так выходило, что до этого ему попадались только штучные изделия и модули, или примитивные изделия, которые система, возможно, не считала возможным модернизировать и совершенствовать. А еще дополнительно к его теории заговора добавился еще один ранее неучтенный фактор. подобный браслет получается мог очень сильно интересовать не только желающих добраться до портальных переходов, но и серьезных артефакторов, возможно готовых на многое пойти ради доступа к технологиям и возможностям древних. И это надо было осмыслить и учитывать в дальнейшем. а пока, пользоваться возможностями и результатами. После завтрака Алекс решил отправиться в ближайшее отделение гильдии охотников, расположенное тут же неподалеку, на краю района трущобья, ближе к территории Аномалии. Но едва он спустился с крыльца, к нему подошел откуда-то со стороны неприметный юркий паренек. «Мастер Алекс, меня просили вам передать, что общество благодарно вам за помощь, и вы всегда можете к нам обратиться». «Еще старшие просили узнать, можем ли мы в дальнейшем обращаться к вам в подобных критических случаях». Вежливо обратился к нему парень. «Да, можете. Я сообщу вам свои тарифы. Только напомни старшим, что я на вас не работаю, а только оказываю услуги. И не люблю, когда лезут мои дела». Ответил ему Алекс, который и сам собирался поискать платежноспособных клиентов на районе. всё понял, мастер Алекс, и все передам». Ответил паренек и так же быстро и незаметно исчез из видимости. В гильдии он надолго не задержался. Как и было указано в сети, получить регистрацию в гильзию и знак охотника не представляло никакого труда. Предъявил ID, заплатил взнос в 300 IQ, получил жетон. И все, ты полноценно зарегистрированный охотник на искаженных тварей. Нет, и без регистрации и жетона можно было охотиться. И никто за этим особо не следил. Просто без регистрации нельзя было обратиться в официальные скупки трофеев и ингредиентов, контролируемые корпорациями или великими домами. Пришлось бы сдавать добычу мутным посредникам и перекупщикам за наличные. И, естественно, с немалым дисконтом. А ему это вовсе не было нужно. Еще в гильдии можно было брать срочно заказы на определенных тварей и определенные ингредиенты, которые, естественно, оплачивались по повышенному тарифу за срочность. Но пока его это не интересовало. Вначале нужно было разобраться, что тут за твари, насколько опасны, чем отличаются от уже привычных ему, а главное, что и сколько стоит, и чем выгоднее всего заниматься. И стоит ли вообще на этом сосредотачивать свои усилия. Вернувшись из гильдии, он зашел в лавку к Михаэлю, купил продуктов, воды и отправился в гостиницу. Переоделся в модернизированный комплект — Мангуста убрал скрытую кобуру винтовку в чехол, на пояс повесил нож охотника, надел очки и увидел мигающую новую вкладку, открыв которую он сел на стул, и на некоторое время погрузился в описание. Оказалось, что теперь для управления дронами-разведчиками ему не нужен был шлем и пульт. Управлять можно было с помощью новой программы, наподобие той, что позволяло управлять неясытью. Но главное... Можно было работать и управлять по определенным заложенным алгоритмам, сразу тремя дронами, что открывало неплохие перспективы. Так что он убрал обратно в кофр шлем и пульт, а на макушку надел свою привычную вязаную шапочку и отправился на выход. Пора было приступать к испытаниям и осваивать новое снаряжение и оружие. Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганза. Саймон Уизли. Саймон привычно затаился в одном из заброшенных зданий и наблюдал за окраиной улицы и перекрёстком. Вот он заметил спокойно идущего мастера Алекса, одетого явно на выход в аномальную зону, в новый военный камуфляжный комплект, что носят многие охотники. Лицо частично скрывает привычные уже очки. На макушке чёрная шапочка. За спиной у него был надет камуфляжный рюкзак и виднелось какое-то оружие в чехле, а на поясе весел просто огромный нож или кинжал в тёмных ножнах. Новый знакомец спокойно прошёл мимо, хотя Саймону показалось, что мастер Алекс, как обычно, заметил его. А ещё показалось, что не он один наблюдает за перекрёстком, и он, видимо, не ошибся, поскольку буквально минут через двадцать появилась платформа, набитая вооружёнными бойцами Чекана, и в этот раз там собрались самые лучшие бойцы, а не дежурный патруль. Платформа свернула на перекрёстке и тоже направилась в аномальную зону. Саймон хотел было броситься бегом, чтобы предупредить мастера Алекса об опасности. И он даже уже поднялся на ноги. Потом всё же сообразил, что вряд ли сможет бежать быстрее платформы. А ещё вспомнил свои походы в аномалию и понял, что его раньше сожрёт какая-нибудь тварь, чем он там кого-то найдёт. Тем более он надеялся, что новый знакомец сможет вовремя заметить опасность, как уже не раз находил затаившегося Саймона. Но всё равно. Он немного волновался и чувствовал себя как на иголках. И только где-то через часа три он увидел возвращающуюся платформу. Платформа снова двигалась чуть рыская из стороны в сторону. Но в этот раз шла уже более уверенно. А Саймон с облегчением заметил, что за рулём платформы находится внешне невредимый мастер Алекс, а бойцы, как и в прошлый раз в повалку, лежат на полу платформы. Чуть не доехав до перекрёстка, платформа замерла. Он выбрался с водительского места, легко приподняв и придвинув в краю одного из бойцов. Он создал конструкт, потом пару раз хлопнул по щекам очнувшегося бойца и негромко произнес, глядя в его глаза. Это было последнее предупреждение. «Если не дойдёт, в следующий раз все там останетесь на съедение тварям. Ты понял меня?» И увидев энергичный кивок, развернулся и отправился по улице. Подойдя к перекрестку, он поднял взгляд точно на то место, где спрятался Саймон, махнул головой и свернул направо, а через некоторое время тот присоединился к нему, выскользнув из развалин. «Пойдем, чаю попьем, поедим заодно и расскажешь мне кое о чем, если не занят». Обратился к Саймону Алекс. Новый Орион Трущобы на окраине города Ганза. Саймон Визли. Следующий день. Саймон снова затаился в том же заброшенном здании и наблюдал за окраиной улицей и перекрёстком. Сегодня мастера Алекса он не увидел. Зато увидел очередную платформу, направляющуюся в аномальную зону, набитую вооружёнными бойцами. И эти бойцы выглядели куда опаснее и серьёзнее, чем люди Чекена. Они походили на псов войны наемников и охотников за головами, которых Саймон видел недавно в очередном боевике, в кино, когда в предыдущий раз удалось заработать немного денег. И он не знал, что его новый знакомец прошел здесь буквально за 10 минут до того, как Саймон занял свой наблюдательный пост. Зато знал об этом другой наблюдатель. Не увидев здесь ничего интересного, он отправился в торговый квартал в поисках хоть какой-то подработки помог разгрузить товар одному из продавцов. Прошёлся дальше по кварталу, переговорил со знакомыми, прошёлся по району и на место наблюдения вернулся только через часа полтора и буквально минут через десять увидел возвращающуюся знакомую платформу. За рулём платформы снова сидел мастер Алекс. Позади него были свалены кучи оружия и какое-то снаряжение. И на этом всё. Никаких грозных и серьёзных бойцов там и в помине не было а В этот раз платформа не остановилась. Аня совсем уверенно повернула на перекрёстки и направилась в квартал, где располагались скупки, о которых как раз вчера и расспрашивал Саймона новый знакомец. Алекс подъехал к одной из безликих и практически одинаковых гаражных дверей. Четвёртая по счёту, как и рекомендовал ему Саймон, и нажал на кнопку звонка. Приоткрылась дверка. В воротах из неё выглянул уже вооружённый детина. Товар принимаете? Без лишних разглагольствований, кратко спросил Алекс. Детина молча кивнул, посмотрел по сторонам и скрылся обратно, а полотно двери шелестом стало подниматься наверх. Детина снова молча махнул головой, приглашая, и Алекс предельно осторожно и аккуратно загнал платформу в просторный бокс, а створка за ним стала опускаться. К нему подошел невысокий, упитанный мужичок неопределенного возраста и с глазами записного прайдухи. «Что хочешь продать?» – спросил мужачок и ивая на платформу. «Все, включая и транспорт». Все так же кратко ответил ему Алекс. «Приметный агрегат сложно будет продать». Начал, видимо, сбивать цену скупщик, а скорее всего действительно узнал характерно раскрашенную платформу. Но тут в коридорчике за его спиной раздался какой-то шум. Мужичок оглянулся и произнес. «Подожди немного, сейчас вернусь». Он скрылся в коридорчике, и Алексу показалось на мгновение, что там мелькнул силуэт давешнего неприметного паренька. А через минуту скупщик вернулся, и он сразу почувствовал, как несколько изменилось его отношение. «Сейчас я премиуме посчитаем в лучшем виде, можете не сомневаться». Проговорил пройдошистый мужичок, приступая к делу. Оружие тот достаточно быстро осмотрел, а вот с экипировкой начал возиться. Он поднимал и тщательно разглядывал разгрузки, бронежилеты и рюкзаки. И Алекс не сразу понял, что тот ищет следы крови и повреждения. «Можешь не искать. В этот раз я их всех в живых оставил. И даже целых и невредимых. И еще пару стволов им оставил, так что выберутся» произнес алекс а потом добавил как бы никому не обращаясь но больше я никого предупреждать не буду кто не понимает тот сам себе виноват и он заметил краем глаза внимательный взгляд скупщика и не сомневался что тот передаст послание и возможно оно дойдет до заинтересованных сторон ну или не дойдет но это уже будут не его проблемы скупщик закончил осмотр и озвучил ему сумму выкупа Алекс не стал спорить и только кивнул, поскольку не знал цен. И этот пробел ему предстояло в ближайшее время исправить. Так что он забрал стопку наличных, попрощался и отправился в гостиницу. На сегодня поход в аномальную зону закончился несколько раньше, чем было запланировано. Глава шестая. Новый Орион. Город Ганза. Отдельный кабинет ресторана «Огни Любека». Двое мужчин в приличных костюмах сидели за столиком в отдельном приватном кабинете. Один мужчина был лет сорока, сорока пяти на вид. Другой был значительно старше, но, судя по всему, на здоровье пока не жаловался. Они уже закончили трапезу и сейчас сидели с бокалами дорогого коньяка в руках. А более старший мужчина курил сигару. «Что у вас там на районе за шустрый такой паренек появился?» и говорят «Наводит на всех шороху. Мне про него Чакан сегодня говорил, и вид у него был не очень-то довольный». Проговорил более старший собеседник, известный в определенных кругах под прозвищем Седой. «Да, есть такое. Появился буквально на днях, непонятно откуда. По виду совсем пацан, при этом весьма не и подготовленный одаренный». Ответил ему более молодой собеседник, имевший в определенных кругах прозвище Ворон, и неофициально присматривавшись одним из районов трущоб, который пока являлся спорной территорией. А еще в прошлом он имел опыт работы в спецслужбах, но что-то когда-то, видимо, пошло не так. Исидой часто советовался с ним и прислушивался к его мнению. Окрестные банды или бригады, как они себя сами называли, контролировавшие свои территории, участки пустошей, искателей и прочее, были примерно сопоставимы по силам. Да и территории под контролем имели примерно одинаковые. Так что спорная территория города пока и оставалась спорной на протяжении долгих лет. Никто не торопился вступать в противостояние с неизвестным результатом и выхлопом, а больше все боялись удара в спину от остальных, да и реакции властей. Но разговоры на эту тему периодически возникали среди деловых людей. Банда Седова была самой мощной и самой успешной. Но и он не торопился вступать в борьбу за спорную территорию. И, кроме того, не пытался подмять под себя остальных. И, возможно, именно поэтому он и был до сих пор на своем месте в столь почетном возрасте. А то, возможно, уже кормил бы червей, как многие более молодые и нетерпеливые коллеги. «Только чекан несколько преувеличивает», — продолжил разговор ворон. «Паренек действительно резкий и, судя по всему, Неплохо подготовлен и упакован. Только он вовсе не пытается никуда влезть и не пытается никого прогнуть и подмять под себя. Наоборот, он сразу четко обозначил свою позицию. «Я никого не трогаю, но и ко мне, и в мои дела не суйтесь». Чекан сразу не понял, что парень серьезный, и попытался на него наехать. Причем дважды. И оба раза огреб. Потом нанял бойцов-волков, но и те отгребли. Причем парень пока никого не убил. Просто вырубил, но предупредил, что больше играть и предупреждать не будет. Вот чекан и бесится. Хм. А ты что думаешь по поводу этого парня? Спросил у него Седой. Вначале, когда он только появился у нас в ресторане в странной мета-одежде и начал говорить, что он мастер из на спящей совы, а потом создал пульсар и выхватил какой-то серьезный артефактный меч, я решил, что он просто родовитый юнец, сбежавший из какого-то великого дома начитавшийся старинных легенд и распотрошивший дедушкин сундук. Так что просто дал людям сигнал отстать от него, от греха подальше. Наверняка его будут искать родственники, а неприятности на пустом месте нам ни к чему. Но уже буквально на другой день парня как подменили. Дорогая одежда из элитного магазина, дорогой браслет-терминал на руке, и вдобавок он оказался целителем, и явно весьма не неслабым а еще и охотникам на искаженных тварей. Такой вот странный и необычный набор. Я пока даже примерно не могу предположить, из какого места, да и мира, он мог прибыть. Слишком уж все не характерно и не похоже ни на что. Возможно, какая-то закрытая община или какой-то закрытый древний род. «Так это он, получается, вытащил твоего человека?» Удивленно спросил Седой. «Да, если бы не он, тот бы помер от потери крови». Подтвердил Ворон. «И что ты думаешь по поводу всего этого?» «Парень явно из какого-то серьезного рода и явно серьезно подготовлен, причем в очень разных и специфических направлениях. Но не похоже, что он от кого-то скрывается здесь. Слишком свободно он себя ведет. У меня сложилось впечатление, что он ждет кого-то или чего-то. Ему зачем-то нужна именно эта территория и возможность выхода в аномалию». «И что, он так крут, его никак не уделать?» Сомнением спросил Седой. «Уделать можно кого угодно. Вопрос лишь соответствующей подготовки, специалистов и денег. Только зачем и в чем профит? Меня больше беспокоит другой вопрос. Если этот парень так крут, то тогда какие монстры могут прийти за ним и по его следу? а Вот что будет страшно?» И лучше быть от этого подальше», — ответил задумчиво ворон, и они некоторое время молчали. «Если парень такой хороший целитель, как ты говоришь, и собирается зачем-то у нас задержаться, то, может быть, стоит с ним договориться и наладить нормальные деловые отношения?» — проговорил после некоторого раздумья седой. «Так уже! Это первое, что пришло мне в голову». Поскольку выход в аномальную зону ему пришлось досрочно и не по своему желанию сократить, пусть и с некоторым прибытком для себя, то он решил не откладывать и отправиться в город, чтобы разузнать цены на услуги целителей, раз уж, возможные клиенты сами вышли на него. Так что он по-быстрому принял душ, переоделся в дорогую одежду и отправился знакомой дорогой в сторону города. По пути он как раз нашел сети адреса и расположение нескольких ближайших клиник, Выдумывать он ничего не стал, а сразу направился в ближайшую клинику, где привычно включил свою фирменную улыбку и рассказ о дедушке, которому хочет подарить лечение. Девушка на ресепшене, естественно, не устояла перед его обаянием и уже улыбалась ему в ответ. Очевидно, даже не прочь познакомиться, с симпатичным явно не бедным парнем. А вот дальше все пошло немного не так. Нет, девушка, естественно, откликнулась на его просьбу, Я охотно называла ему стоимость услуг, только вот прайс-лист она разглядывала на экране монитора, который был установлен так, что Алекс при всем желании не мог ничего увидеть. Расстроенный досадной неудачей, он попрощался с девушкой, пообещав с внешней беззаботной улыбкой зайти еще, и собрался уже на выход, как увидел на стойке пестрый квадратикот, подобный тем, что он видел в салоне артефактной экипировки. Активировав камеру на него, он попал на сайт клиники и буквально через 30 секунд нашёл вкладку с прайс-листом. Мысленно хлопнув себя по голове, он направился не в следующую клинику, а в небольшой ресторанчик пообедать Ведь здесь для поиска необходимой первичной информации не надо было бегать ногами, не надо изучать кучи книг и газет в библиотеке, и даже не надо особо проявлять навыки коммуникации, а в первую очередь нужно грамотно И главное, правильнее, как можно точнее, составить запрос в сети. И тогда получишь нужную информацию. А он как-то сразу и не сообразил об этом и решил действовать по старинке. Так что пока он ждал свой заказ за столиком, он запросил в сети рейтинг лучших клиник города, потом перешел на их сайты и просто-напросто скачал прайс-листы. И пускай стоимость большей части услуг была обозначена там, от к такой-то-то суммы, Ему пока и этого было достаточно, чтобы понять порядок и уровень цен, и перечень предлагаемых услуг. Потом, пообедав, он отправился обратно, поскольку его розыск информации, на который он отводил полдня, при новом грамотном подходе, успешно завершился буквально через полчаса. Вернувшись в гостиницу, он снова переоделся в более простую одежду и снова отправился на выход. Раз образовалось свободное время, он решил его потратить с пользой и пройтись по скупкам с целью узнать стоимость и потребность в ингредиентах, добываемых из искаженных тварей. Вначале он думал поискать информацию в сети, потом думал узнать у местных о ком-то из знатоков, который мог бы его подробно проконсультировать в частном порядке. И только затем до него дошло, что нет смысла хоть как-то скрываться, Сюда постоянно приезжает масса новичков, которая ничего особо не знают. И если многим из них и полезно что-то узнать о видах, разнообразии, повадках и особенностях искаженных тварей, аномальной зоны и особенностях охоты, то ему в большинстве своем этого не нужно. Ему нужны цены, спросы и потребность. Со всем остальным он сам разберется. Так что ему просто нужно было пройти по скупкам и получить информацию напрямую. И это, в принципе, не должно ни у кого вызвать особого удивления. Алекс подошел к зданию производственного вида, собранному из бетонных на вид панелей. Здесь тоже были несколько больших гаражных ворот, но вход в застекленный офис был через обычную дверь с краю, в которую он и прошел. Просторное светлое помещение с едами пластиков кресел по стенам и какими-то журналами на столиках. Дверь в помещение с воротами... Стойка с мониторами под дальней стене. На креслах сидели несколько парней брутального вида. За стойкой сидел еще один парень в какой-то униформе с логотипом. На него никто практически не обратил особого внимания. Скользнули взглядом и сразу потеряли интерес. Видимо, не признав в нем охотника и конкурента. Он подошел к стойке и вежливо обратился к сотруднику, показывая свой новенький жетон. «Здравствуйте». «Я недавно прибыл сюда для охоты, и меня интересует перечень и цены на ингредиенты, а также условия доставки и хранения». Прямо и без изысков изложил он свой интерес. «Добрый день, уважаемый. Какие уровни аномальной зоны вас интересуют?» Также вежливо ответил ему работник заведения. «А какие уровни вообще там есть? Просто я пока еще не до конца в курсе». Спросил у него в ответ Алекс. Он неоднократно натыкался в сети на информацию, что вся аномальная зона поделена на условные уровни сложности и опасности, но нормальной карты не нашел. А те, что были предоставлены, сильно отличались и противоречили друг другу. «Позвольте ваш жетон, уважаемый», – проговорил работник заведения, следом отсканировал его жетон и просмотрел информацию на экране. «Всего наша аномальная зона...» Делится на девять уровней, по сложности и опасности твари от первого, самого незначительного, до девятого соответственно. Начал рассказывать служащий и протянул Алексу напечатанную буклет-карту с нанесенными контурами уровней. Обычно новички дальше третьего уровня не заходят. Серьезные, подготовленные команды работают по шестой уровень включительно. И только редкие команды профессионалов проходят и охотятся в остальных уровнях. «Так, какие уровни вас интересуют?» «Меня интересуют все уровни. Могу я получить у вас о них информацию?» Все так же вежливо и спокойно проговорил Алекс и услышал отчетливых мыканий и смешки у себя за спиной. «Конечно. Если у вас есть с собой смартфон, то вы можете скачать самую актуальную и полную карту аномальной зоны со всеми уровнями. Также вы можете скачать и установить наше приложение». Там указаны все цены, указаны все самые актуальные запросы, и, кроме того, вы можете связаться в чате с нами в любое время. В том числе попросить помощи и запросить эвакуацию из аномалии, если вдруг что-то случится. Правда, эта услуга платная. Также в приложении есть подробный каталог ингредиентов, условий и сроки хранения и упаковки. А специальные герметичные термопакеты вы можете приобрести у нас здесь. «Хорошо. Давайте скачаем саму полную карту и установим приложение. И комплект ваших термопакетов тоже давайте. Пригодится». Произнес Алекс, спиной ощущая веселящиеся и насмешливые взгляды. В остальных скупках происходило примерно то же самое. Даже усмешки посетителей были в целом похожими. По итогу он обзавелся четырьмя приложениями скупок и четырьмя комплектами термопакетов. Но главное... Уже этим вечером он скормил все карты и всю информацию из приложений, одной из аналитических программ браслета. И та сообщила ему, что к утру выдаст объединенный приемлемый результат, видя собственной программы, с которой уже можно будет работать в режиме реального времени. А вот чего он не знал это того, что необычного новичка запомнили, и уже этим вечером в многочисленных барах, где собираются охотники, молодой, вежливый и серьезно новичок, со своим обстоятельным подходом, стал причиной многочисленных рассказов и шуток. Там даже делали ставки и заключались пари, сколько он продержится и как быстро сбежит. Или его просто раньше сожрут искаженные твари. новый Новоаривон. Город Ганзе. Малый банкетный зал ресторана «Гриль и вино». В банкетном зале не самого престижного, но вполне себе неплохого ресторана, расположенного ближе к окраине города, Собралась компания мужчин. И пусть все они были вполне приличные и дорого одеты, большинству из них никакая одежда не могла придать лоска и добропорядочности. То и дело в их взглядах и ухватках проскакивало что-то волчье. И не просто так. Все они были лидерами группировок, курирующих свои участки заброшенных руин и искателей, и еще много чем периодически промышлявших. Столы были уставлены многочисленными тарелками, закусками и блюдами, а также многочисленными бутылками с напитками разной крепости. Мужчины сидели уже давно, и многие уже успели изрядно набраться, что видно по изрядно покрасневшим лицам. Так что, хотя и периодически поднимались общие тосты и здравицы, но потом разговоры снова распадались по группам и интересам. «На нашу территорию он пока ни разу не лез», — проговорил один и собравшийся за столом. «Да дело не в том, бля ле, что лез и не лез. Просто если мы каждому левому одаренному будем позволять свободно шариться по своей территории, даже если он крутой, то так и недалеко до того, что простые искатели начнут нам предъявлять!» — ответил сильно нетрезвым голосом другой мужчина крепкого телосложения. «Чекан прав». Такое нельзя спускать. Надо объединиться или даже нанять более крутых парней. Если волки не смогли справиться, в одиночку такое не вытянуть. Правильно я говорю, народ. Подержал Чекана глава другой группировки, с которым они были давними приятелями. — А ты что молчишь, Седой? Или не согласен с Чеканом? Задал вопрос еще один участник застолья. «Мы, конечно же, можем собраться и отправить наших лучших парней». Заговорился до после некоторой паузы. И даже нанять серьезных людей за большие деньги. Выходы на них есть. Только вот зачем, в чем профит? Насколько я знаю, этот человек не претендует на наши территории наш бизнес. И не пытается никого подмять под себя. Более того, он ведь всех твоих людей оставил живых и даже оружие не забрал. А только предупредил. Не так ли, Чекан? Это он волков обобрал. Так ведь они наемники и знали, на что шли. Так для чего нам впрягаться в это противостояние? И что ты предлагаешь, Седой? Все просто спустить на тормозах? Проговорил недовольным тоном прилично набравшийся Чекан. Зачем спускать? Надо просто обернуть ситуацию в свою пользу. Урон, по факту, пока незначительный. Но и не стоит это усугублять. Я навел справки. Человек этот не только боевой маг, но и, как оказалось, в первую очередь неплохой целитель. Да и на постою встал на спорной территории. Проговорил седой под удивленными взглядами собравшихся. С ним уже переговорили и пришли к согласию. Он поможет нам и будет лечить наших парней при необходимости. За деньги, естественно, но не задавая лишних вопросов. Так что я предлагаю объявить, что этот человек находится под нашей защитой а спорная территория будет являться нейтральной территорией, где запрещены любые разборки какое- то время в зале стояла тишина все пытались осмыслить столь нестандартное предложение потом раздался вопрос если он так крут как говорит чиган ты думаешь ему нужна наша защита а это не неважно нужна или не нужна главное чтобы все люди и кому надо об этом узнали Снова наступила тишина, и хотя многие были не совсем согласны, но все понимали, что это оптимальное решение, закрывающее все вопросы без лишних трат, а главное без разборок и кровопролития. Мало кому хотелось вступать в разборки с сильным одаренным. А еще многие отметили, что не зря Сидо является негласным и непризнанным лидером. Он, как всегда, в курсе всего и успел провести предварительную работу, чтобы повернуть ситуацию в свою пользу. Да еще и умело развернул ситуацию со спорной территорией. Так что даже Чекан поддержал предложение Седова, и собравшийся народ продолжил веселье, которому в скором времени присоединились и симпатичные, и не обремененные излишней моралью девушки. Он неторопливо двигался по аномальной зоне, внимательно осматривая окружающую территорию. Периодически, хотя и нечасто, он, заметив очередную искаженную тварь, делал выстрел или применял очередной конструкт уже для тренировки, поскольку после боевых конструктов чаще всего мало что оставалось для использования в качестве ингредиентов. Но он пока не особо переживал по этому поводу, поскольку двигался по краю первого уровня, и добыча здесь не представляла особой ценности. Но все равно, там, где возможно было, он добывал и упаковывал все доступные трофеи, снимал шкуры и вырезал ценные части. Всю добычу он складывал в термопакеты и прорезиненный баул. Когда тот становился тяжелым и начинал мешать, он обрабатывал его обеззараживающим и уничтожающимся следы заклинаниями и прятал в очередных руинах, а место помечал геометкой на карте и доставал следующий свернутый баул. Вокруг него по сложным траекториям, чем-то похожим на движение курсели, то приближаясь, то удаляясь, Двигались дроны-разведчики. Они постоянно обменивались информацией с его новой программой, которая объединила в единое целое все карты, сканер, очки и дроны. Которые как раз сейчас в режиме реального времени проверяли и уточняли ситуацию. И постоянно выводили на один из боковых экранов и все живое подсвечивали разными цветами, указывая в том числе и направление и расстояние до целей новая программа если это можно было назвать программой, удивило и крайне поразило его. Это было что-то вроде дополненной реальности, похожей в чем-то на компьютерную игру-стрелялку, которыми он как-то увлекся одно время, только гораздо более продвинутую. Как только он увидел какие-то цели или они просто оказывались в установленной ближайшей зоне, тут же на другом экране появлялась информация о цели или целях. Наименование тварей, количество, И все их характеристики. Ему пришлось даже убирать лишнюю информацию, оставив только самое важное наименование – количество, местоположение и основные угрозы. С людьми было несколько сложнее. Нет, сканер и дроны обнаруживали их, но вот кроме количества, местоположения и направления движения, больше ничего сообщить не могли, разве что приблизить изображение, чтобы он мог детально их разглядеть. Но даже так это было неплохое подспорье, и он смог легко разминуться с парой каких-то групп, двигавшихся по своим делам куда-то дальше в аномальную зону. Так что он продолжил потихоньку продвигаться по аномальной зоне, в первую очередь занимаясь настройкой и подгонкой программы под себя, также проверяя и при необходимости изменяя настройки. В первую очередь ему было предложено установить диаметры обнаружения и подачи сигналов тревоги и опасности, Потом пришлось даже самое дальнее отключить, поскольку они забивали экран излишней и ненужной информации. Да, именно было предложено, как он понял, система И в частности, эта программы имели что-то вроде самообучающегося искусственного интеллекта. Так что ему пришлось проводить постоянно практически совместное обучение. Какими метками и сигналами обозначать твари и людей, какие сигналы подавать, в зависимости от опасности и удаления. В носителе, наоборот, сокращать количество характеристик. Также он совместно с программой установил автоматическую активацию маскировки, защитного модуля, климат-контроля и перемещения дронов в нужные места. Но все это было пока в крайне суром тестовом режиме. И пока все это не всегда, а наоборот даже чаще всего не совсем корректно работало и требовало постоянной перенастройки, а то и вовсе смены подходов и алгоритмов. Благо, ему самому ничего особо делать и выдумывать не приходилось. Ему просто предлагались различные варианты. Он что-то выбирал, потом опробовал, предлагал изменения. Они даже, бывали, откатывали назад, пробовали что-то другое и постепенно находили более приемлемые варианты. Тем более, сама система и искусственный интеллект тоже понемногу совершенствовались, обучались и подстраивались под него. Но все равно ему пока предстояло провести некоторое время на первом уровне, все проверить, настроить, обкатать, и только тогда пытаться продвинуться дальше. Это было очень увлекательно и интересно, и вместе с тем непривычно и достаточно тяжело. И в первую очередь даже не физически, да и не сразу он смог привыкнуть, что рядом, практически в его голове, постоянно присутствует вторая личность, пусть и искусственная. Это надо было осмыслить и привыкнуть к подобному. Так что он периодически переключал программу в фоновый режим, чтобы отдохнуть, развеяться и отключиться, и заодно потренировать и обновить собственные природные и приобретенные навыки и умения. А то вдруг система отключится или будет заблокирована. Он уже устал изумляться, и новые возможности системы принял в общем и в целом как должное. Ему так проще было думать. Ну, вроде как открылись новые грани возможности, и открылись. Просто надо было привыкнуть к ним и использовать на свое благо. Такой вот небольшой самообман. Но, как ни странно, это вполне работало, и он не забивал голову ненужными размышлениями и сомнениями. Он все больше склонялся во мнении, что все эти функции были изначально заложены, но открылись только после обновления системы. Вернее, даже в первую очередь, после доступа к сетям, серверам, спутникам и вычислительным мощностям, построенным наверняка на технологиях древних. А до этого просто часть функции системы находилась в спящем режиме. Не просто так браслет уходил в отпуск на длительное время. Но вместе с тем проявление и активация этих функций добавили к его теории заговора новых интересантов. Он исходил из того, что вряд ли его браслет единственный и уникальный. И знания о подобных изделиях и уникальных технологиях древних наверняка у кого-то имеется. Но вот то, что это немалая редкость, и повторить это невозможно, он вполне себе допускал. Это и могло быть причинами неприятности его рода. Просто в связи с появлением очередных новых функций и возможности практически автономного, самообучающегося тактического модуля, к неизвестным пока группам влияния интересующихся пространственными переходами, В начале добавились артефакторы, а теперь, возможно, добавились какие-то спецслужбы или военные, вернее, некоторые высокопоставленные деятели оттуда, наверняка действующие в первую очередь в собственных интересах. А в общем, круг возможных, а главное, пока неизвестных интересантов в очередной раз расширился. Постепенно накапливалось не слабое такое утомление. Голова просто пухла и гудела от проделанной новой и нехарактерной работы новой информации, иных подходов и открывавшихся возможностей. Так что он решил заканчивать свой выход. А то так и недалеко до нелепых ошибок из-за усталости и рассеянного внимания. А главное, из-за некоего раздвоения. Он уже начал путать, где реальность, а где картинка от искусственного интеллекта. Пора было заканчивать и выбираться. Не хватало еще пострадать от самых низкоуровневых тварей. Это был бы эпичный позор для него. И он даже не подозревал, что если бы не подключение нескольких потоков сознания, которое он уже практически не замечал, он бы даже и третьей части проделанного не смог бы осилить. Так что он собрал тележку и двинулся в сторону города, по пути подбирая баулы со своей добычей, а добравшись до города, отправился к ближайшей скупке. Его прибытие не осталось незамеченным. Причем, словно как по заказу, пара посетителей из охотников оказались из тех, что застали его, когда он в первый раз ходил по скупкам. Нет, никто не подходил к нему и открыто не потешался, но внимательно и с интересом смотрели издалека. И, естественно, мимо их внимания не прошла его низкоуровневая и малоценная добыча. Так что у парней появился новый повод для зубовскальства и новых разговоров и шуток сегодня вечером. Но ему до этого не было никакого дела. Он по-прежнему старался придерживаться тактики, что пока его прямо не задевает, он не собирался хоть как-то реагировать. Тем более, что среди собравшихся парней не оказалось достаточно опытных и внимательных охотников. Да, они заметили дешевую и низкоуровневую добычу, которой не пресгивали только откровенные новички и различные маргиналы. Но никто из них не обратил внимания на тот факт, что он все это добыл в одиночку, причем в количестве раза – в четыре большем, чем обычно отбывают группы новичков. Зато этот факт отметил работник скупки, который давно работал на своем месте и привык подмечать подобные вещи. Глава седьмая Постепенно его жизнь начала входить в некую установившуюся и даже в чем-то размеренную колею Теперь два раза в неделю по половине дня он занимался исцелением местных жителей. Обитатель района Трущобьи, естественно, занимался он этим бесплатно. Организовать это оказалось совсем несложно. Он узнал у того же Саймона, кто по факту руководит районом реально на земле. Органы управления, охрана порядка, здравоохранение, торговля, ремонт, уборка, вода, канализация и прочее. Оказалось, что здесь, в Трущобах, тоже есть свой глава района и какие-то службы которые даже пытаются сделать все возможное в условиях постоянной нехватки средств и недофинансирования. К этому главе и подошел Алекс со своим вопросом и неожиданно нашел полное понимание и одобрение. Видимо, тот тоже был в курсе, что происходит, кто появился и проживает в его районе. Так что уже буквально на следующий день ему было предоставлено приличное помещение и помощники. С очередью пациентов тоже всё было организовано. Всё было чётко, никакой толкотни и неразберихи. Причём первыми оказались самые тяжёлые случаи. Опять же, как он понял из расспросов, это были простые жители района, а вовсе не чьи-то родственники. Но его это полностью устраивало. Ведь для него это в первую очередь было нужно для собственного развития, а потом уже всё остальное. Большинство пациентов из местных жителей, хотя и естественно благодарили его, но даже не понимали, что получает запредельный и недоступен для них уровень лечения. Ведь для них высокоуровневые целители — это как наличие космических кораблей и прочих технологий, по сети показывают, но живьём большинство их не видело. Но и это его вполне устраивало, наоборот. Меньше вопросов и лишнего пригляда. Зато практика весьма разнообразная. Появился и некоторый приток наличных отвлечений криминальных деятелей, причем ранений было пока всего пара случаев. А вот поправка состояния здоровья, и, как ни странно, различные профилактические и оздоровительные комплексы неожиданно для него оказались востребованы. Причем, как он понял, обращались не только криминальные деятели с их района, но и других, видимо, Разошли слухи в этой среде. Очевидно, после достижения соответствующего положения и при появлении денег, все они начали задумываться о своем здоровье и качестве жизни, даже несмотря на то, что любого из них могли грохнуть в любой момент. Он сразу их предупредил, что не будет браться за откровенный криминал, связанный с попытками смены личности, отпечатков и прочего. С остальным, пока платят деньги, он не собирался отказываться. Причем ему было непонятно, что мешало им провести это лечение и процедуры в городе, и, возможно, гораздо дешевле. Правда, он не стал уточнять и расспрашивать, очевидно, какие-то свои заморочки. На районе он теперь себя чувствовал, словно в своем поселении в горах. Его уже узнавали и постоянно здоровались. Отличие было только одно. Первыми здоровались с ним. Периодически он выбирался в город и быстро понял — что симпатичные хостесы и продавщицы здесь ничем не отличались от девушек на Саарде, так что он стал постоянным клиентом и гостем одной из небольших уютных гостиниц, расположенных в приличном районе, но неподалёку от перекрёстка, ведущего к его району. А вот с походами в аномальную зону было не всё так радостно, когда первая эйфория и радость спали начались скучные, иногда нудные и порой даже опасные будни. Он не являлся специалистом по технологиям, да даже уверенным пользователем не был, тем более не разбирался в дополненной реальности и искусственном интеллекте и обучении. Так что всё изучать и проходить ему приходилось методом тыка. И если система обучалась виртуально, то ему всё это приходилось вытаскивать и пробовать на себе и своём горбу. Потому он до сих пор осваивался только в первом, втором и изредка в третьем уровне аномальной зоны. Ему постоянно приходилось выполнять различные постоянные задания и тесты от программы, и это несколько раздражало и нервировало его, привыкшего к более активным действиям. А сейчас он по многу раз подкрадывался к различным искажённым тварям в первом уровне, проверяя действия маскировки и прочих систем. Потом они проверяли дальность поражения твари и его винтовки. Затем, чтобы проверить необходимое количество и прочность щитов, Ему пришлось в буквальном смысле забираться прямо в середину стаи искажённых тварей, вместо того, чтобы просто отступить и перестрелять их издалека. И это порой было жутковато. Так что все его инстинкты вопили. Но он понимал, что это было нужно им обоим, так что приходилось только терпеть и выполнять. А когда они перебрались во второй уровень, то всё снова повторялось раз за разом. И снова от первой разновидности тварей до последней. Хорошо, хоть искажённые твари здесь, хотя и несколько отличались, но в целом их повадки и возможности соответствовали тому, что он знал. И это значительно облегчало и ускоряло его работу. Зато неожиданно появились и первые существенные бонусы от его практически топтания на одном месте. В каком-то из дней он вдруг понял, что может практически закрытыми глазами спокойно пройти по первому и второму уровню и никого не потревожить. Это его немало воодушевило и примирило с порой непонятными скучными и однообразными тестами и заданиями. Да и теперь его карта существенно отличалась от ранее выданных ему карт. На ней появились не только контуры ареалов обитания различных тварей, но и так называемая зоны агрессии и их охотничьи угодья. Параллельно он продолжал охотиться, а также прокладывал и наносил на карту безопасные маршруты, на которых устраивал тайники, убежища и даже делал закладки. Ничего существенного, пара бутылок воды, сухпайок и немного боеприпасов герметичной упаковки. Но все равно. Несмотря на все это, ему хотелось быстрее двигаться дальше, проверить, как далеко и до какого уровня он сможет продвинуться. Алекс сидел в ресторанчике на небольшой площади рядом с магазином, где он выбирал и покупал дорогую одежду, и рядом с салоном техномагической экипировки. Он ждал Вальтера, с которым договорился встретиться и пообедать. Тот сам ему позвонил и предложил встретиться, и он не видел причин отказываться. В окно он увидел, что из дверей салона появился Вальтер и направился в его сторону. Алекс пока что сидел в очках, но он уже не раз замечал, что обеспеченные счастливцы, владельцы подобных, пусть более простых аксессуаров, тоже часто не снимают очки. Видимо, что-то смотрят в сети или обмениваются сообщениями, потому он не боялся выглядеть странно и непонятно для других. Аликс с боковым зрением, спрятавшись за стеклами очков, заметил, что один из компаний молодёжи, сидевший в ресторанчике, тоже обратил внимание на идущего Вальтера и о чём-то стал говорить собравшимся за столом. Алекс активировал микрофон и стал прислушиваться к их разговору. «Это Вальтер Шрайбер из Дома Чёрного Леса. Наш однобокий друг», — услышал Алекс продолжение разговора, когда навел на компанию микрофон. «А почему однобокий? С виду вроде симпатичный мальчик и ходит нормально», — спросила говорившего одна из девушек в компании. «Да это не внешнее». Что-то там врождённое, какой-то неизлечимый перекос внутренней энергетики. Так что, несмотря на то, что он из рода крутых и серьёзных артефакторов, самому ему ничего не светит, так и будет простым менеджером в компании. В этот момент дверь открылась, и в помещение ресторанчика вошёл Вальтер. Он глянул на компанию и нахмурился. Потом заметил Алекса и направился к его столу. Они поздоровались, и Вальтер, заняв место, стал изучать меню. А Алекс стал осторожно сканировать его энергетику. Но тот это почувствовал и дернулся, как от пощечины. «Что, уже просветили по поводу меня?» Напряженно произнес парень. «Тоже считаешь, что я неполноценный?» Парень отбросил меню и собрался было встать, но его остановил негромкий, но спокойный голос Алекса. «Да успокойся ты и не дергайся!» Быстро и резко проговорил он, поставив барьер вокруг столика. Я вообще никогда не делю людей на благородных или простых, на одарённых или нет, на здоровых или больных. Для меня важно лишь, как ведёт себя человек. Остальное для меня – шелуха. Ты забываешь, что я всё-таки целитель. И ещё в первую нашу встречу заметил, что с твоей энергетикой что-то не так. Просто не стал тогда спрашивать. Посчитал это неуместным. Парень обмяки насупился, но всё-таки более-менее взял себя в руки и даже снова потянулся к меню. «Извини, Алекс. Просто это порой нервирует. Постоянно находятся люди, что зачем-то спешат напомнить о моём заболевании или проявляют неуместное любопытство. Вот я и сорвался». «Ты тоже меня извини за попытку сканирования. Позволишь мне провести диагностику? Тем более я поставил барьер, и никто ничего не заметит и не узнает». Обратился к нему Алекс. «Проводи». Со вздохом и сожалением проговорил Вальтер. «Только это всё бесполезно. К кому мы только не обращались, никто и ничем не смог помочь. Все говорят, что это неизлечимо». «Они не совсем правы», – проговорил алекс после нескольких процедур диагностики. Потом задал вопрос. «Смещение примерно 70 на 30 процентов? 69 на 31?» – ответил удивлённый Вальтер поскольку показатели перекоса ранее ему определяли после нескольких сложных исследований. По своему опыту скажу, что даже Грандмастер, несмотря на огромные возможности, не всегда сможет помочь, если не обладает нужными знаниями. Мы много знаний утратили, но еще больше находится в разоруденном виде у различных родов. Так что надо искать и пробовать. — Ты общался с Грандмастером-целителем? — еще больше удивился Вальдер. «Не только общался, но и доводилось наблюдать за его работой и даже участвовать в совместном исцелении. Я ничего обещать не буду, но попробую связаться и разузнать, можно ли что-то сделать в твоём случае. Правда, я не знаю, когда это произойдёт и ответит ли мне. Не настолько я близок к людям подобного уровня, но я попробую». Сегодня в аномальной зоне происходило что-то непонятное. Вернее, скорее всего, как раз начала проясняться одна недавняя ситуация. Несколько дней назад к нему подошёл Саймон и сообщил, что в районе появились какие-то люди и наводили справки о нём. Причём Саймон, как неглупый паренёк, предложенные небольшие деньги, естественно, взял, чтобы не вызвать подозрений. И даже завалил незнакомцев кучей информации, из которой, правда, трудно было вычленить что-то полезное. Но наговорил он много и практически не врал а сообщал лишь несущественные факты, прикидываясь недалеким подросткам. И еще тем же вечером все тот же неприметный и верткий паренек также сообщил ему, что им интересуются какие-то мутные типы. А сейчас, похоже, все начало проясняться. Не все охотники решили, что он недотепа новичок. И кого-то все же заинтересовало его удачливость и постепенное, но неуклонное увеличение качества добычи. И, похоже, им решили заняться. Кто-то решил, как это часто бывает, что охота на людей – это более выгодный бизнес. Тем более, что он не сомневался, что они наверняка все же смогли получить необходимую информацию, из которой главным было то, что он находится тут один и без видимой внешней поддержки. Поначалу он сразу и не придал значения, что одна из периодически появлявшихся групп охотников не проследовала дальше по своему маршруту, а стала окружить по району. Но... Мало ли, какие у них тут дела и задания. И он просто обошёл их и отправился в другой квадрат. Но на следующий день появилось уже две группы охотников, которые стали планомерно прочесывать район. Тогда он уже понял, что пришли они явно по его душу. Правда, ничего и никого они, естественно, не смогли найти. Поскольку он издалека их засёк, ему не составило никакого труда обойти их и переместиться в другой район где он продолжил планомерно заниматься своими делами. На другой день они поменяли тактику, не стали кружить по аномальной зоне в его поисках, а засели в засаде ближе к выходу, где он обычно возвращался. Пришлось ему из-за этого давать немалый крюк, обходя засаду и наблюдателей. Но возле скупки его наверняка засекли. На следующий день те устроили засаду уже в городе пусть и на самые окраине, и совсем необитаемых и заброшенных руинах. Но всё-таки в городе это ещё не в одном месте сразу. Это его уже напрягало и немало выбесило. Как он уже узнал, всё-таки существовали некие неписанные правила, которые все предпочитали всё же соблюдать. И одно из них, то, что происходит в аномальной зоне, должно оставаться в аномальной зоне. Но, видимо, нашлись очередные деятели, которые решили, что умнее всех и могут поливать на всё, решив, видимо, что за него некому будет вписаться. Он засел в одном из своих укрытий стал прорабатывать и продумывать операцию по наказанию обнаглевших засадников. Но групп было три. И у него никак не выходило придумать приемлемый вариант. Тем более, что, возможно, у них была какая-то связь между собой. Если он нападёт на одну из групп, то им на помощь могли подоспеть и другие группы. А кроме того, у него не было желания устраивать побоище в городе, которое, в общем-то, не решит его проблемы и не принесёт ни прибыли, ни бонусов, а вот проблемы с властями может принести. Но в первую очередь его останавливало воспоминание о словах наставника, что не стоит даже пытаться переть против системы, а надо в неё вписываться и использовать её правила, инертность и несовершенство». Если он не собирался становиться борцом с нехорошими парнями, которые здесь, в аномальной зоне, появлялись пермаментно, а он явно не собирался, то надо было придумать что-то ещё. Так что, успокоившись, он начал соображать уже в другом ключе предельно рационально, и вскоре решение появилось, и оно было очень простым и эффективным. Потому он, злорадно ухмыльнувшись, приступил к его реализации. Новый Орион. Город Ганза. Пункт наблюдения и мониторинга охраны общественного порядка номер 3. Парень в мятой униформе поднялся из кресла перед множеством мониторов и направился к кофейному автомату. Но едва он поставил кружку и нажал нужные кнопки выбора, со стороны мониторов послышался характерный сигнал. «Что там, Пол? Что-то серьезное?» Обратился он к своему напарнику продолжавшему сидеть напротив монитора пришло сообщение что на улице лавандовая собрались три вооруженные банды и возможно готовят нападение и беспорядки улица лавандовая это же самое окраины необитаемая руины какие там могут быть беспорядки проговорил стоящий автомат обпар от кого пришло сообщение пол номер принадлежит какой-то забегаловке неподалеку ответил его напарник что будем делать «Пока ничего. Собрались и собрались. Я так понял, никто пока разборок не устраивает, не стреляет и гражданам не угрожает». Ответил парень, являвшийся старшим смены наблюдения и реагирования. Но не успел он вернуться на свое место, как послышался сигнал нового сообщения. «Снова тоже сообщение про собравшиеся банды?» – заговорил его напарник. «Ну а теперь уже из местной администрации. Они даже геометки прислали». «Хм, я меткий, говоришь». но тогда отправь по ним звено дежурных дронов-наблюдателей». Принял решение старшей смены. Через несколько минут он поднял трубку стационарного телефона и нажал на одну из клавиш прямой связи. «Капитан, это третий пункт вас беспокоит. Тут поступило сообщение, что на улице Лавандовая собрались три вооружённые группы. Дроны также засекли три скопления вооружённых людей по указанным координатам». «Лавандовая? Это же самая окраина трущоба, дни руины. Эх, впрочем, высылай всю информацию, отправлю туда группу быстрого реагирования. Пусть парни разомнутся, заодно и погоняют однаглевших оборванцев». Алекс получил сигнал и сообщение, что со стороны города появились дроны-наблюдатели. Это означало, что его сообщения дошли по назначению и всё-таки были приняты в работу. Так что оставалось только ждать, удастся его затея или нет. И буквально через 15 минут откуда-то стремительно вынырли несколько транспортов незрачного тёмного цвета. Откинулись аппарели, и из них стали шустро выскакивать вооружённые бойцы в тёмных бронированных комбинезонах. Впрочем, сразу в атаку они не кинулись. Вначале закидали укрывшись в засадах светошумовыми и газовыми гранатами. А вот потом, сообщив громко в мегафон, что работают спецподразделения, прикрывшись какими-то щитами, бойцы, прикрывая друг друга, двинулись вперёд. Он наблюдал, как бойцы выводили неудачливых засадников из руин по одному и, обыскав, рассаживали по автозакам. Его затея удалась полностью. Нет, он вовсе не рассчитывал, что их посадят. Как он понял, максимум, что им грозит, это штраф, да, возможно, где-то затеряется их оружие. Плюс они на какое-то время попадут на контроль служб правопорядка. Но в городе они точно больше действовать и что-то устраивать не будут. Что ему и было нужно. Он считал себя вполне законопослушным обитателем Нового Ориона, в том числе и города Ганза. Он был официально зарегистрирован и даже оплатил все положенные платежи и налоги. По крайней мере, из тех сумм, что поступали ему на платежный терминал. Банк автоматически списывал все, что предусмотрено местным законодательством. Так что он считал, что как законопослушный плательщик налогов, Он вправе рассчитывать на помощь в наведении общественного порядка специально обученными людьми. Выждав ещё полчаса и убедившись, что поблизости никого нет, он, толкая перед собой тележку, выбрался из аномальной зоны и, как ни в чём не бывало, направился привычным маршрутом в сторону одной из скупок. Полезная когда изучать доступные функции смартфона и браслета. Эту функцию, называемую «подмена номера», он нашёл, когда прошёл по вкладке «Защита информации». Неплохая, удобная и весьма полезная штука оказалась. Новый Орион. Город Ганзе. Неизвестный ресторан. За столиком в кабинке сидели двое крепких, брутальных парней. Стол был заставлен разворошенными уже закусками и блюдами, а между ними стояла практически пустая, уже бутылка не самого дешёвого виски. Они снова выпили, закусили, и один из них закурил, Иенни совсем трезвым голосом задал вопрос своему собеседнику, известному среди охотников за искаженными тварями как «Черный», глава достаточно большой команды охотников, промышлявших преимущества в третьем и четвертом уровнях. А еще в последние полгода стали изредка появляться слухи, что они не гнушались и нападением на другие команды. Но пока это были только невнятные слухи, поскольку доказательств ни у кого не было. Так получалось, что за аномальные зоны никто постоянно не присматривал, не переключал специально на нее спутники, не патрулировали в постоянном режиме беспилотные или наземное средство наблюдения. И многие считали, что это делается преднамеренно, искусственно создается серая и бесконтрольная зона. И даже если предположить, что те же республиканцы или научники с их возможностями как-то отслеживали и контролировали ситуацию, то никаких мер они точно не предпринимали. И, естественно, у некоторых периодически возникал сам блазн это использовать в своих корыстных целях и интересах. «Не, я понимаю, что парни обозлены на пацана. Их не надо дополнительно мотивировать», – заговорил один из собеседников, являющийся по совместительству и заместителю Чёрного. «Но я не могу догнать». Чего мы вообще прицепились к этому непонятному пацану? Есть ведь более жирные варианты. Хм, «А если подумать и голову подключить?» Проговорил со смешкой своему заместителю Черный. «Я просто с самого начала стал наблюдать за ним, когда он только попался на глаза и стал посмешищем. Вначале просто, как и все, по приколу. Потом обратил внимание на его успехи, а главное, на некоторые несоответствия». «И вот тогда стал внимательно наблюдать и анализировать. И у меня никак картинка не складывалась. А у тебя?» «Да все говорят, что он просто фартовый». Не совсем уверенно ответил заместитель. «У любого фарта должно быть чёткое обоснование. На одной удаче далеко не уедешь. Будем». Они выпили и закусили. Тот продолжил. «Вот смотри сам. Появился новый человек. Пусть сильно одарённый» возможно даже родовитый но ведь совсем пацаны при этом еще и целитель а главное он был совсем не в теме он же поначалу тыкался везде как кутенок ничего не знал все расспрашивал до тошно и долго сидел в первом уровне потому и попался всем на глаза и стал объектом насмешек вдруг буквально за неделю полторы он уже в третьем уровне и таскает добычу что у нас набивает целая подготовленная группа при этом ходит в типовой экипировки Ты себя вспомни, сколько тебе времени понадобилось, чтобы втянуться и начать полноценно работать. А ты ведь совсем не пацан, и до этого имел некоторый боевой опыт». «А ведь и верно. С этой стороны я как-то и не смотрел. И что это значит?» Удивленно и задумчиво проговорился беседник Черного. «А здесь все просто получается». Пацан, вернее всего, откуда-то сбежал и здесь укрывается, как и многие другие. Тут ничего удивительного. Но, видимо, он не просто так сбежал, не с пустыми руками. Пацан, целитель, и вдруг в одного выносит искажённых тварей в третьем уровне. А это может означать только одно. Он использует какие-то крутые артефакты. Этим и объясняется весь его фарт. И, возможно, это артефакты времён древних, прихваченные с фамильной сокровищницы. Ты представляешь, какой это куш и сколько они могут стоить? Или ты до конца своих дней собираешься бегать по нормальной зоне? Проговорил доверительно Чёрный, хотя вовсе не собирался ни с кем делиться. Такие деньги, возможности, а главное информация, должны быть только у одного. А не прилетит нам за радовитово от его родственников. С сомнением в голосе проговорил заместитель Я нанимал тут людей, которые навели справки и собрали информацию о пацане. Он тут точно один. Да ещё и прячется зачем-то в трущобах. И да, он засветил однажды один серьёзный артефакт, выполненный в виде большого кинжала. Так что не прилетит, если не будем терять время и дожидаться приезда родственников. А потом можно сразу свалить из этой дыры. Нет, ты голова чёрная. Так чётко всё расложил и ты точно брав. Да мы зубами у него выгрозим все ништяги, и тогда можно будет свалить отсюда на какой-нибудь курорт. Мечтательно закатил глаза уже изредно пьяный заместитель. Он не отличался большим умом, но был исполнительным, неабициозным и преданным, за что и ценил его черный. Он вынужден был сегодня весьма шустро и быстро продвигаться по аномальной зоне вглубь, хотя все же стараясь по возможности соблюдать некоторую осторожность. Для подобной спешки у него были достаточно веские основания в виде трёх групп вооружённых охотников на хвосте. В этот раз они подошли к делу более основательно. Потратились на маскировочные одноразовые артефакты. Все три группы располагались изначально на значительном удалении друг от друга, а ещё и заняли подготовленное заранее укрытие с вечера. Сейчас обослённые и не самые приятные ночёвка люди гнали свою жертву и добычу вглубь аномальной зоны. Вначале, когда он только появился, они начали двигаться с разных сторон, зажимая и беря его в этакий треугольник. Потом они какое-то время двигались параллельно, внимательно отслеживая, чтобы жертва не скрылась и не спряталась в какой-нибудь нычке. Но позже, когда они приблизились к третьему уровню, пришлось и им двигаться друг за другом на небольшом удалении. Все-таки третий уровень – достаточно опасное место и просто так в любом месте не походишь, и тем более не побегаешь. Они были в целом уже достаточно опытными охотниками и особо не торопились, соблюдая разумную осторожность и заодно понимая, что жертве деваться особо некуда. И да, постепенно они догоняли шустрого пацана. Всё-таки опыт и закалка многочисленных выходов брали своё. А шустрый новичок двигался порой нерационально, очевидно, по каким-то своим собственным отметкам, набитым тропами и своеобразными траекториями. И терял на этом дополнительное время. Он постоянно мелькал в зоне прямой видимости, но и не просто так этот шустрик закладывал петли, а прикрывался от загончиков естественными и искусственными преградами в виде полуразрушенных строений или куч земли или мусора. Правда, он терял на этом секунды времени и постепенно, но неуклонно, Расстояние между ними сокращалось. Как оказалось, новичок тоже неплохо, видимо, изучил карты и местность, да и различные наставления, и пока ему удавалось избегать скопления искаженных тварей. Загонщикам же было значительно проще. Они двигались по проторенной и разведанной дорожке, а редких одиночных тварей уничтожали практически бесшумно и на ходу. Всё-таки слаженные и опытные группы много значат. Новичок всё же в какой-то момент решился и углубился в четвёртый уровень. Видимо, там, надеясь оторваться от преследователей. Или банально, пока не понял, куда забрался. Всё-таки внешне нет никаких границ уровней. И понимание приходит только с опытом и наблюдением за тварями. Но или не приходит. Но, скорее всего, он всё-таки понял, куда попал. Так как он постепенно, но постоянно забирал вправо. Очевидно, не желая или боясь забираться глубже Убегающий еще больше снизил темп движения. Еще больше замедлился. Периодически даже замирал на мгновение. И немного менял направление движения, следуя каким-то своим непонятным ориентирам. Правда, и преследователям тоже пришлось снизить скорость продвижения. Но все равно. Расстояние между ними неизменно сокращалось. А пацану пока везло. Действительно, как говорят, фартовый пока он умудрялся не нарваться ни на одну из искаженных тварей. Но любой фарт когда-то должен закончиться. Прошло еще какое-то время. Пацан все так же перемещался вдоль окраины четвертого уровня, не углубляясь дальше. Он снова замер на месте, быстро оглянулся и снова чуть поменял направление движения, забирая глубже в четвертый уровень. Вот он ненадолго скрылся какими-то развалинами но снова не появился, когда они добрались и обогнули руины. Пацана нигде не было видно. Хотя и вроде особо спрятаться ему было негде. Заместитель чёрного замер, подал сигнал, и группа сразу ощетинилась стволами во все стороны. Он всем нутром чуял, что его жертва где-то близко, просто решила напоследок затаиться. Он подал ещё сигналы другим группам, чтобы тоже были внимательными и приблизились но больше ничего сделать не успел, поскольку, как и другие, получил ментальный удар, потом еще один и еще. Не знал он, как и другие загонщики, что в этом квадрате пятый уровень начал проникать в четвертый в виде эдакого кармана или узкого языка. Просто конкретно этот участок почему-то облюбовали несколько тварей из пятого уровня, обладающие ментальными способностями, и постепенно они выдавливали и уничтожали других обитателей. Алекс двигался по одному из проложенных маршрутов, толкая перед собой тележку. Периодически он отстреливал одиночных тварей, шустро разделывал и упаковывал добычу. Деньги лишними не бывают и сами себя не заработают. А когда тележка постепенно наполнилась, он по ближайшему разведному более-менее безопасному маршруту направился в сторону города. Ещё один очередной непростой выход в аномальную зону подходил к концу глава восьмая. алекс активировал очередной сложный конструкт постепенно напитывая его энергией а когда тот завершил свое действие и рассеялся, он устало произнес все можете подниматься и идти в дождь я полностью завершил свою работу на кушетке сел уже достаточно пожилой дедок с удивительно неприметной и рядовой внешностью он как бы прислушался к себе. Потом потянулся, удивлённо хмыкнул и отправился в душевую комнату. А оттуда он уже появился одетым в неприметный серый деловой костюм. «Я, знаете ли, в силу возраста и некоторого жизненного опыта не очень-то верил во все эти рассказы». Заговорил дедок, скупо улыбаясь. «Но вынужден признать, молодой человек, что оказался неправ. Давненько я не чувствовал себя так хорошо». Я словно пару-тройку десятков лет сбросил. Как долго продлится этот эффект и подобное состояние? Но общее состояние организма я поправил, и продержится это около года. Если, конечно, не будете злоупотреблять и пускаться во все тяжкие, потом нужно будет повторить лечение. Ответил детку Алекс, который провел очередному криминальному деятелю полный комплект лечебных, укрепляющих, очищающих и оздоровительных процедур. А вот некоторая легкость и расслабленность во всем теле и повышенная бодрость продлятся недолго, и эффект постепенно пройдет через несколько дней. Но это не эксклюзивные практики и техники. Услуги подобного уровня вы сможете получить при желании в любом приличном релакс-салоне в городе. Алекс почувствовал от детка некоторое одобрение, Видимо, тот оценил, что он не стал лукавить и набивать себе цену. «В любом случае, молодой человек, у вас несомненный талант!» произнес дедок, передавая оговоренную сумму наличными. «И хотя это и не принято в нашем деле, я все же решил добавить вам небольшой бонус от себя. На теневой бирже кто-то разместил заказ на ваше устранение, и самое главное, кто-то уже принял этот заказ». «Так что будьте предельно осторожны, молодой человек!» «Благодарю вас за своевременную информацию!» Вполне спокойно ответил ему Алекс, вовсе не исключавший подобного развития событий, а сейчас, получивший неожиданное и, главное, незапоздалое подтверждение. Дедок что-то обдумывал некоторое время, возможно, оценил достаточно спокойную реакцию Алекса, и, видимо, приняв решение, снова заговорил. «Я дам вам контакт в сети!» Если вам вдруг понадобится какая-то информация из «Теневого мира», просто отправьте туда любое нейтральное сообщение, и с вами свяжутся в самое ближайшее время. Да, подобная информация стоит немалых денег, но иногда оно того стоит. Произнес дедок, передавая никнейм и название популярного местного месседжера, записанное на бумажке. «Спасибо». «Возможно, я и воспользуюсь вашим предложением при случае». Вежливо и нейтрально ответил Алик, запоминая данные, а потом сжигая бумажку на глазах у одобрительно поглядывающего детка. Новый Орион. Город Ганза. Аналитический отдел штаб-квартиры. Начальник аналитического отдела закончил очередной просмотр материалов из ежедневной подборки, составляемой его специалистами, и нажал на одну из кнопок внутренней связи. «Добрый день, Гюнтер. Если найдется немного свободного времени, то можешь зайти ко мне. Покажу тебе небольшое кино». Проговорил в микрофон начальник отдела. «И тебе добрый день», — ответил ему Гюнтер и добавил, после некоторого раздумья. «Хорошо. Через полчаса буду у тебя». Через некоторое время в кабинет начальника аналитического отдела с кружкой кофе в руках вошел хорошо одетый человек неопределенного возраста, всем своим видом напоминающий успешного менеджера в крупной торговой компании, хотя к менеджменту его деятельность не имела ни малейшего отношения. «Ну, что там нарыли твои умники, что за кино?» – проговорил он, усаживаясь в кресло. «Несколько дней назад наш спутник, проходя над аномальной зоной, запечатлел один интересный эпизод. Я хотел, чтобы ты посмотрел его», – проговорил начальник отдела запуская воспроизведение на большом мониторе на стене. Посетитель внимательно просмотрел подготовленные материалы и даже пересмотрел некоторые эпизоды, чему-то хмыкая и качая головой. «Установили, кто он?» Задал посетитель вопрос, откинувшись на спинку кресла. «Да, некто Алекс Анберген, 20 лет, ID 773-243-576-901-834, гражданин Гелиуса. На Новом Орионе появился неизвестно откуда пару недель назад. По крайней мере, официально зарегистрирован в базах. Проживает в гостинице на улице Парковая в районе Трущоб, но предпочитает носить очень дорогую одежду и периодически бывает в городе, где проводит время с девушками и посещает дорогие рестораны. По полученным сведениям, он целитель, причем явно неплохой. При этом занимается бесплатным лечением местных обитателей Трущоб и неформально для галочки, а проводит полноценное серьезное высокоуровневое исцеление. Каким-то образом он наладил связи с теневыми деятелями, но под предварительным данным никакого криминала, только высокоуровневое, пусть и неофициальное лечение. Непонятно почему, но криминальные деятели чуть ли не в очередь стоят к нему на лечении, причем платят немалые суммы, естественно, наличными. Это пока все, что удалось узнать. Судя по этой записи, ему даже формально предъявить нечего. Ну, просто вышел на прогулку молодой человек и выбрал для этого странное место. Так здесь это не запрещено. Любой может гулять в аномальной зоне. А то, что двигался странными сложными траекториями, так это тоже не запрещено. Тем более он внешне никого не провоцировал, не развязывал конфликт, он даже к оружию не прикасался. Просто какие-то люди зачем-то решили пойти за ним следом и случайно нарвались на опасных искаженных тварей. Такое здесь сплошь и рядом случается. А то, что он лечит кого-то без официального разрешения, так это по местным меркам даже на проступок не тянет. Так, мелкая шалость. Тем более сам же говоришь. Никакого криминала с изменением внешности и прочего, но ты прав. Очень необычный и занимательный молодой человек. Так что берем его в общую разработку. Приоритет обычный. Будем присматривать. Глядишь, и увидим что-то еще интересное и полезное для себя. Закончив с лечением очередного криминального деятеля и получив предупреждение о заказе на себе, он решил немедленно заняться еще одним насущным делом, которое и так уже не непозволительно долго откладывал. Пора было найти себе местного приличного адвоката, несмотря ни на что. Определенный порядок и законы здесь старались поддерживать, так что будет не лишним. Как он уже не раз успел убедиться, по не вполне понятным причинам все более-менее серьезные криминальные деятели предпочитали обитать и проводить большую часть времени в приличной части города, так что специально выбираться в город ему не придется. Хотя почему не вполне понятным причинам? Очень даже понятным и логичным. Он и сам стал проводить все больше времени в городе, ведь значительная часть услуги и сервисов в районе Трещоб просто отсутствовала как класс. Вначале он пытался получить и изучить информацию в сети. Смотрел ролики и даже скачивал какие-то учебные курсы, но быстро понял, что ничего этим не добьется. Бесплатная, да и платная информация в сети давала лишь самое общее, главное, часто разрозненные и несистематизированные сведения и данные. А ему было нужно нечто другое. Так что, изучив рейтинги и отзывы, Он записался на очные курсы при местном техническом университете. Это были расширенные курсы по подготовке продвинутых пользователей компьютеров, основам программирования и технологиям развития искусственного интеллекта. Нет, курсы не были настолько углубленными и длительными, чтобы подготовить грамотных и готовых специалистов, но были направлены на то, чтобы достаточно подробно дать основы, чтобы слушатели – смогли разобраться и понять, интересно ли им будет развиваться в этом направлении, и дальше поступить в университет по выбранным специальностям. Но его это пока полностью устраивало. Ему как раз и требовалось общее понимание и введение в основы. Просто ему надоело тыкаться вслепую и по многу раз переделывать функционал программы. Опять же, потому что они часто говорили с программой и искусственным интеллектом на разных языках. Он часто реально не понимал, что от него требуется, а главное, что нужно в итоге. Потому и не раз, и не два приходилось многое переделывать, а то и вовсе начинать все сначала. И он решил это исправить по возможности и действовать в дальнейшем с более грамотным и системным подходом, поскольку видел в открывшихся возможностях системы огромный потенциал для себя. Еще он записался на весьма недешевые и длительные курсы экстремального вождения. Поначалу он хотел начать обучаться самостоятельно в трущобах и даже подумывал приобрести какое-нибудь бывшее в употреблении транспорт. Но потом решил не изобретать колесо, а нормально обучиться у профессионалов и заодно получить официальное удостоверение на право управления, а потом уже и думать о подходящем транспорте. Так что он опять же, изучив информацию в сети, остановил свой выбор на одной из официальных школ вождения. И даже уже успел посетить одно занятие. Поначалу он несколько напрягся и решил, что выбрал не то, поскольку никаким экстремальным вождением там и не пахло. Никаких пилотов в красивых ярких комбинезонах, наоборот. На полигоне, где они собрались, их встречали инструкторы. Все как на подбор дяденьки в возрасте. Большинство даже с пузиками и больше похожие на водителей грузовиков. Да и многочисленный учебный транспорт, выставленный в ряд, Напоминал уставшие и побитые жизнью лоханки, а не как не спортивные болиды и кары, которых тут даже в помине не было. Но уже в середине занятия он резко поменял свое мнение. Инструкторы были матерыми профессионалами и весьма подробно объясняли особенности и возможности каждого вида транспорта. Динамика, инерция, радиусы поворота, габариты, особенности управления различных видов транспорта. Все это оказалось для него неожиданно увлекательно и интересно. Он впитывал все как губка и понял, что здесь можно научиться управлять многими видами транспорта, а не только уметь гонять на легковом каре. И был еще один вопрос, которому он собирался уделить внимание. Это получение в очередной раз официального статуса целителя. Нет, он, конечно же, планировал вернуться на Саарт, но это вовсе не значило, что он не должен был прорабатывать и другие варианты. К тому же с возвращением пока что было не совсем понятно. Хотя он и предпочитал надеяться на лучшее, но и готовиться к иному развитию событий тоже стоило. Тем более, что здесь для этого были вполне подходящие условия. Здесь особо никому нет дела до тебя. И легко затеряться среди множества приезжих и авантюристов всех мастей, прибывших из самых разных уголков системы. Так что никого не удивит и не насторожит, что кто-то чего-то не знает и не умеет. И кроме того, он уже успел понять, что здесь гораздо более развита и потому оказывает существенное влияние на все и на всех, в том числе и на одаренных, повсеместное применение и использование техномагических технологий, доставшихся от древних. И грех было упускать такую возможность узнать, освоить и заодно научиться чему-то новому для себя. Он пешком добрался до солидного офисного здания, в котором располагалось выбранное им адвокатское бюро. Вернее, как он понял из сети, располагался местный филиал одного из старейших и уважаемых адвокатских бюро акерман и Партнеры, основанного где-то на Гелиусе, но теперь имеющего свои филиалы во всех обитаемых уголках Содружества Миров, ну, кроме Саарда, разумеется. Принимал его один из младших партнеров бюро, что, впрочем, полностью устраивало его, да и было бы удивительно, если было бы по-другому. Он все-таки не владелец или акционер корпорации или крупной компании, не глава дома или рода, а скромный и никому неизвестный молодой лорд, хотя и родом с планеты Гелиус. Как он уже понял, в Содружестве миров несколько другие масштабы и приоритеты, и, соответственно, чуть более простое отношение к родовитым одаренным. «У вас есть какие-то веские основания для заключения договора с нашим бюро, Лэрд Анбергерн?» «Хотелось бы понять предстоящий объем работы». Вежливо поинтересовался у него младший партнер, мужчина лет около 30 в деловом костюме. И Алекс даже в чем-то понимал его вопрос, поскольку услуги этого бюро стоили очень недешево, и вряд ли их офис часто посещали молодые люди, пусть даже и Лэрды, особенно здесь, на Новом арионе «На данный момент времени нет ничего такого, что требовало бы вашего участия». Так же вежливо ответил ему Алекс. «Но мне почему-то кажется, что само нахождение на Новом Орионе может считаться таким основанием. Я здесь совсем недавно, но уже понял, что здесь все странно и причудливо перемешано. Так что никогда не знаешь, откуда прилетит. Вот я и решил подстраховаться на всякий случай». Адвокат несколько удивленно посмотрел на него. Видимо, очень редко молодые люди проявляют такое благоразумие, но больше не стал задавать вопросов. А спустя некоторое время Алекс покинул солидный офис уже клиентом адвокатского бюро «Акерман и партнеры». А в его смартфоне появился контакт адвоката и еще один контакт, который отвечал на звонки и сообщения в любое время главное, на любой планете с Содружества миров. Ну, кроме Саарда, разумеется. Он вышел на крыльцо гостиницы и привычно внимательно осмотрелся по сторонам. Все было внешне в порядке, и он спустился на тротуар. Сегодня была суббота и первая половина дня, и в это время он, как правило, направлялся в город для приятного отдыха и времяпровождения. Он двигался обычным маршрутом, но на одном из перекрестков, ведущем как раз в сторону города, замер на некоторое время, Явно вспомнив о чем-то, быстро направился через дорогу к местной торговой галерее. В качестве местного торгового центра здесь выступали старые огромные ангары, заполненные транспортными контейнерами, превращенными в торговые лавки, образующие целые улицы и всевозможные закутки. Здесь продавалось и можно было купить все, что угодно. От новой одежды и обуви, продуктов питания, алкоголя и сигарет вполне приличного качества добывших в одежды, обуви, мебели и бытовой техники и прочего. В общем, полная мешанина, в которой даже местные торговцы не всегда могли разобраться. И естественно, здесь можно было купить, если знаешь, кому подойти и обратиться, множество нелегального или даже краденого товара. В том числе и оружия, запрещенных веществ и, естественно, нелегальных изделий, артефактов и многого другого. Так что даже из приличной части города сюда нередко прибывали покупатели. Это была еще одна из нейтральных зон, которые по каким-то своим причинам не трогали власти. Потому и неудивительно, что он завернул сюда зачем-то. Через один из многочисленных входов-выходов торговых ангаров вышел худощавый неприметный паренек в потертых джинсах, бейсболке, в серой толстовке с капюшонами и с небольшим рюкзаком за спиной. Он быстрым, уверенным шагом направился куда-то по своим делам и вскоре потерялся из виду, хотя до него и так никому не было никакого дела. А через какое-то время паренек мелькнул у заброшенного высокого здания, а после скрылся в одном из выбитых дверных проемов. Ноги, обутые в легкие и удобные кеды, бесшумно и осторожно вступали на захламленные местами ступени. Паренёк вскинул капюшон. Но лицо его прикрывало кепкой и футуристического вида большие панорамные очки. Наконец, он добрался до верхнего этажа заброшенного здания и осторожно заглянул в одну из комнат. Пару растяжек с сигналками, расположенных на лестнице, он осторожно перешагнул. посредине комнаты на продавленных старых креслах с удобством устроились двое парней. Между креслами даже стоял перевернутый ящик, накрытый газетой превращенный в импровизированный столик, на котором расположились раскрытый ноутбук, стаканчики с кофе, бутылки с водой и какие-то закуски в пакетах. Перед креслами стоял штатив с каким-то мощным наблюдательным прибором. Спинки кресел по большей части скрывали расположившиеся в них парни, но для усилителя и обездвиживающего конструкта они вовсе не являлись помехой. У паренька пока были кое-какие вопросы к расположившимся здесь людям, а вот времени было очень мало. Ему надо было успеть еще в несколько мест. На техническом этаже очередного заброшенного здания, на лежанке из пененого полимера, устроился человек в неброском каменезоне темного цвета и вязаной шапочке. Рядом на сошке стояла массивная мощная энергетическая винтовка с оптикой. Он умел подолгу ждать, это было частью его профессии, и потому спокойно лежал и не нервничал. Ему сообщили, что клиент уже вышел и направился по обычному маршруту, и он занял свою позицию. А чуть позже поступил сигнал, что клиент немного задерживается. Зашел зачем-то в торговые ангары, но это было в пределах нормы. Он и до этого как-то заходил туда, так что просто придется немного подождать. Дистанция для стрельбы была немалая, практически максимальная. но клиент Вроде как опытный одарённый и может вблизи почувствовать опасность. Так что придётся работать на максимальном удалении. Впрочем, мне впервые. На то он и профессионал, и всё будет как надо, особенно с такой винтовкой и оптикой. В последний момент человек на лежанке что-то почувствовал и даже начал оборачиваться, но не успел. Его тело начали рвать бесшумные энергетические импульсы. В дверном проеме появился худощавый паренек в серой толстовке, кепке и причудливых панорамных очках. Он аккуратно излег энергетический кристалл из своего оружия, подобранного в аномальной зоне. А после воздействия конструкта оно превратилось в оплавленное, неузнаваемое нечто. После этого паренек упаковал стоящую на сошках винтовку, собрал остальные ценные вещи и отправился на выход. По местами разбитому и выщербленному тротуару в сторону города быстро и целеустремленно шагал молодой человек во внешне неброской, но дорогой и удобной одежде. Его глаза и часть лица скрывали модные, аккуратные солнцезащитные очки, и он имел множество оснований быстро идти. Ведь у него, несмотря на выходной день, было множество планов на сегодня. И еще надо было выкроить время и успеть пообедать перед посещением учебных курсов, А вечером предстоял ужин и свидание с красивой девушкой. И опаздывать никуда не хотелось. Или тем более что-то откладывать. Еженедельный выпуск таблоида «Вечерняя Ганза. Происшествия и расследования». Наш источник в правоохранительных органах на условии анонимности сообщил нашему корреспонденту, что в районе Трущоба, также в одном из деловых офисов в городе, были обнаружены несколько тел. Казалось бы. Разве можно кого-то удивить этим происшествием в нашем городе, а тем более в районе трущоб? Но, как оказалось, все эти люди работали в одной торговой компании, а по неподтвержденным и непроверенным сведениям входили в одну группировку, якобы промышлявшую заказными убийствами. Двое из них выпали с верхнего этажа заброшенного здания в районе трущоб. Еще один был найден застреленным все там же в трущобах а несколько человек были найдены убитыми в офисе, прямо в городе, в приличном деловом районе и посреди дня. Как нам сообщил источник, все это произошло в субботу в первой половине дня, буквально в течение полутора часов. Причем, как нам сообщил источник, согласно видеозаписи в указанное время в здание делового центра и непосредственно в офис, вошел только молодой пухлый парень, разносчик пиццы. Причем он был безоружным поскольку на входе в здание есть пост охраны и установлены соответствующие контролирующие артефакты. В самом офисе по вполне теперь понятным причинам видеозапись не велась, а наоборот была установлена так называемая глушилка. На месте происшествия действительно были обнаружены две коробки с пиццами Маргарита и Пепперони, а все убитые в офисе были застрелены из оружия, зарегистрированы на одного из сотрудников офиса. Установить местонахождение и данные разносчика пиццы правоохранительные органы пока не смогли. Установили лишь, что пиццу он приобрел в ближайшей пиццерии быстро, за наличные, и сразу же направился с ней в офис. Также наш источник сообщил, что с ручных терминалов сотрудников офиса, незадолго до их гибели, все средства были переведены на счет благотворительного фонда, помогающего детям-сиротам, проживающим в трущобах. Наш источник в криминальном мире сообщил, что они малость попутали. Взяли не тот заказ и содрали хвост на того, кто был им не по зубам. Вот и словили ответку. Правда, прояснить личность возможного предполагаемого мстителя он не смог или не захотел. Так что, уважаемые читатели, мы даже и не знаем, стоит ли правоохранительным органам упорствовать в расследовании данного неординарного и неоднозначного происшествия. Редакция будет следить за дальнейшим развитием событий и ходом расследования. Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганза. Ресторан-гостиница на улице Парковая. Мужчина, известный в определенных кругах под прозвищем «Ворон», после прочтения очередной статьи в местной «Желтой газете» со скрытой усмешкой посмотрел на пустующий сейчас столик в углу. Потом заказал у официанта еще один кофейник и снова углубился в чтение местной и международной прессы. Ему нравилось читать именно бумажные газеты, которые по-прежнему выпускались для отдельных ценителей и стоили достаточно дорого. Но он мог себе это позволить. Возможно, это сказывалась давняя привычка доверять важную информацию только на бумаге и желательно в единственном экземпляре. А про себя он отметил, что еще не потерял чутье и хватку и вовремя понял в свое время, что не стоит создавать и усугублять конфликт на пустом месте, чтобы в один прекрасный день не пришел доктор. Глава девятая Алекс еще раз перечитал информацию на экране и задумался. Да, он нашел в архиве своей семьи методику излечения Вальтера, и даже его нынешних возможностей хватало на ее применение, пусть и по самому пределу. Но был еще один немаловажный момент, который никак невозможно было обойти. Для лечения нужен был один редкий реагент, получаемый из частей тоже достаточно редких и опасных искаженных тварей. И проблема была не в том, что эти твари были редкими и опасными, а в том, что они водились по имеющейся информации то ли в седьмом, то ли в восьмом уровне аномальной зоны. Да, чем выше уровень, тем более непроверенной, не и более разрозненной была информация, которую еще предстояло проверять и проверить. Тем более он пока добрался только до шестого уровня аномальной зоны, и торопиться в этом деле явно не следовало. И потому он пока не торопился обнадеживать Вальдера, поскольку еще предстояло не только добыть нужные трофеи, но и найти высокоуровневых специалистов, что смогут получить реагент нужного качества и в нужном количестве. Он уже проверял в сети, в открытом, свободном доступе этого реагента на рынке не было, а на открытый аукцион последний раз он поступал больше года назад. Освоение возможностей и развитие самообучающейся программы, которой он дал имя Ника, проходило постепенно и с переменным успехом. Да, он решил дать ей имя, а то как-то неудобно было общаться и обращаться. А почему ей? Ну, он так почему-то ощущал. И потому дал ей имя какой-то древней богине с далёкой и, возможно, недоступной планеты Земля. Про людей. Но в любом случае Ника уже ему неплохо помогала, особенно в недавней операции. Нет, ни сканер, ни неясыц, ни дроны-разведчики не могли определить конкретных, тем более неизвестных злодеев посреди города, пусть и трущобной окраины. Но Ника в процессе постоянного наблюдения и сканирования аналитических расчетов и вычислений смогла четко и однозначно каким-то образом определить местонахождение наблюдателей. Также она смогла определить несколько мест, где мог располагаться стрелок. Остальное уже было делом техники. Он уже давно исследовал и просканировал свой район, и нашел только несколько зданий, защищенных от сканирования и прослушивания. И одним из таких зданий оказалась гостиница, в которой он жил. Кроме того, защищены были местные торговые ангары, здание администрации, естественно, скупки, принадлежащие корпорациям и домам. и Еще пара-тройка зданий в этом районе. Он давно уже понял, что люди, обретающиеся в ресторане при гостинице, не совсем бандиты. Вернее, бандиты там тоже были, но хватало и других людей с несколько другими характерными ухватками, лишь маскирующихся под бандитов. Так что не удивило наличию подобной защиты, особенно когда узнал, чем торгуют в ангарах потому на неделе он решил посетить местные торговые ангары, а уже если не выгорит, то тогда уже подойти к их главному частенько бывающему вечерами в ресторане. он неспешно прогуливался между рядами контейнеров и группами многочисленных покупателей, разглядывая выставленные товары, пока не увидел одного из постоянных посетителей ресторана. И якобы просто проходя мимо тихо произнё, что интересует лекарства. Тот молча и едва заметно кивнул, а через некоторое время перед ним появился молодой паренек, оглянувшийся на него. Следуя за ним, он попал в какой-то глухой закуток. Паренек стукнул в дверь контейнера и исчез, а Алекс вошел в очередную, тускло освещенную лавку. Он достал ей с кармана и показал продавцу бумажку с несколькими названиями и потребным количеством армейских и не только спецпрепаратов названия и назначения которых он в свое время узнал от наставника. Мужичок за прилавком внимательно изучил список и тоже молча кивнул, а потом написал на бумажке немалую сумму, которую Алекс также молча отчитал естественно, наличными. «Вас проводят до пятого выхода». Негромко проговорил мужичок, и Алекс отправился на выход, где его поджидал тот же паренек. В этот раз тот вел его каким-то явно обходным и длинным путем. Но в какой-то момент они вышли к центральному проходу, неподалеку от выхода, обозначенного номер пять. Там откуда-то вынырнул ещё один паренёк и незаметно для других передал ему свёрток, который он быстро убрал в баул и отправился на выход. Его затея увенчалась успехом. Нет, конечно же, он не рассчитывал, что стал своим для здешних обитателей, но, по крайней мере, они как минимум признали, что с ним можно иметь дело. В своем номере в гостинице он распаковал сверток и убедился, что все было в полном порядке. Все было согласно его перечне и в запрошенном количестве. Шприц, тюбики с заводскими маркировками и находятся в заводских защитных блистерах и упаковках. То есть все было организовано, как в настоящей приличной аптеке. Он на всякий случай запросил большой перечень различных по назначению препаратов. Да еще и с некоторым запасом чтобы невозможно было определить, что ему может конкретно понадобиться в этот раз. Да и просто, раз подвернулась такая возможность, стоило сделать некоторый запас на всякий случай, тем более, что эти препараты много места не занимают и весят совсем немного. Конечно же, на сильных одаренных спецпрепараты, развязывающие языки, подавляющие волю, не подействуют или подействуют очень слабо, но для остальных они вполне подойдут при необходимости. Ещё он сделал очередной вывод, что вся эта якобы подпольная торговля – это точно не дикая вольница, а кем-то для вполне определённых и конкретных целей созданный и явно контролируемый процесс. Но почему бы ему не воспользоваться ситуацией в своих личных целях? Ведь даже если кто-то и получит сведения о его покупках, то предъявить ему, а тем более что-то найти у него, не получится. Но самое печальное для людей, что если не прореживать периодически искаженных тварей, то они начинают постепенно усиливаться и размножаться. И заодно захватывать новые территории каким-то образом происходит увеличение искаженного, магического фона. И новые территории тоже постепенно заражаются. И это было постоянной, бесконечной и сложной проблемой. Поскольку люди не понимали природу аномальных зон, а еще и подолгу не могли находиться в аномальных зонах. И даже если собрать самых сильных одаренных, потратить огромные ресурсы и уничтожить всех тварей, то постепенно их искаженная экосистема восстанавливается за счет попадания в аномальную зону обычных животных. Такой вот замкнутый круг. Возможно, древние могли бы решить эту проблему, но их не стало. А люди из-за помощи тех же самых древних слишком быстро набрали большую силу но отнюдь не знание и понимание. А кроме того, в результате борьбы за власть и ресурсы были уничтожены без разбора не только те, кто и устроил все эти аномальные зоны, но и те, кто обладался возможными знаниями. Как он уже понял, многие корпорации и великие дома занимались изучением и исследованием аномальных зон, но свои знания и секреты они тщательно охраняли а еще и по большей части их усилия были направлены на совершенствование способов уничтожения себе подобных, а не на решение проблемы аномальных зон. И пока, видимо, многих это устраивало. Тем не менее, поведение и развитие искаженных тварей подчинялось определенным законам и правилам. И если ты знаешь эти правила, то их можно было вполне успешно уничтожать и вполне успешно перемещаться по аномальной зоне даже в самых опасных ее местах. Большую часть знаний и умений Алекс получил от наставника, а сейчас применял это на практике, постоянно внося поправки на местные особенности. Здесь был свой искаженный фон и немного другие обитатели, но общие закономерности работали и тут. Проблема была в определении частностей и специфических возможностей местных тварей. И если по первым нескольким уровням уже была наработана обширная фактическая база, то дальше приходилось всё изучать и исследовать самому, и при этом только собственным опытным путём. И в отличие от его программы и искусственного интеллекта с именем Ника, здесь нельзя было откатить ситуацию назад и начать всё сначала. Поэтому его исследование проходило крайне медленно, потому как если у кого-то и были актуальные сведения, то не спешил ими делиться. Но его это не останавливало, как ни странно. Он чувствовал себя как дома, отсутствие надежных напарников компенсировал защитным комплектом, дронами, разведчиками и, конечно же, Никой. Но в любом случае у себя в горах, так далеко в луб проклятых земель, аналогичных местному седьмому, восьмому и девятому уровню по здешней градации, Он никогда еще не забирался в одиночку а только вместе с наставником ему очень хотелось испытать свои новые взрослые возможности главное не сложить при этом свою голову, и потому торопиться все же не следовало он закончил изучение очередного участка в шестом уровне и укрывшись маскировкой занес все данные в базу затем посмотрев на время решил заканчивать здесь на сегодня потому открыл одно из приложений скупок и просмотрел наиболее дорогие, актуальные запросы на ингредиенты. Ника указала ему ближайшую подходящую искаженную тварь в пятом уровне, и он, проложив безопасный маршрут, отправился за добычей. Исследования исследованиями, но каждый выход по возможности должен был приносить прибыль. Ну или хотя бы окупаться. Жизнь в Ганде не бесплатная, а напротив, весьма дорогая. В последнее время он, естественно, стал замечать, что больше почему-то никто из посетителей скупок не ухмылялся в тихушку при его появлении. Сейчас почему-то все смотрели с удивлением, непониманием, завистью, но больше никаких насмешек. Наоборот, его даже стали избегать в аномальной зоне. Он уже не раз, ни два замечал, что при его приближении, когда он не прятался и не маскировался, другие группы охотников старались уйти в сторону с его направления. По крайней мере, в первых уровнях. Видимо, всё-таки просочились какие-то слухи. Дроны и сканер чётко определили местоположение нужной твари. Другой опасности поблизости не было. Так что он, взяв в руки винтовку, отправился ей навстречу. Мощности его винтовки хватало для уничтожения большинства искажённых тварей. Но главную проблему в первую очередь представляли дополнительные способности и свойства некоторых самых сильных тварей вроде ментальных способностей, иллюзий, маскировки или разнообразных магических способностей, когда ты банально можешь просто не успеть выстрелить, как получишь ментальный удар, или огненный сгусток уровня магистра, или тварь нападет неожиданно, прикрывшись иллюзией и прочее. Выручало по большей части то, что твари всегда действовали по определенному шаблону и имели ограниченное число способностей, в отличие от людей. Эта тварь пока не обладала критическими для него способностями, она просто была очень быстрой и сильной. Но он и эти ее способности не собирался испытывать и проверять, тем более это была знакомая ему разновидность, и потому, укрывшись маскировкой и какими-то остатками железобетонных конструкций, он поразил тварь безопасного расстояния. Стрелял он в определенные уязвимое место По крайней мере, целился именно туда – И сканер показал поражение и уничтожение цели. Отложив винтовку в сторону, он достал очередной упаковочный набор из скупки. В этом плане здесь всё было организовано достаточно удобно. Первым делом он надел на себя просторный, безразмерный, одноразовый балахон, закинул за спину винтовку, на пояс оружия подвесил мангусто и разделочный нож, и только затем отправился к убитой искаженной твари. заклинание в голову и следом заклинания определения жизни. Некоторые действия он делал практически на автомате. Как научили когда-то, не задумываясь о избыточности и нужно это сейчас или нет. А затем он приступил к самой грязной и неприятной работе. Но это тоже была неизбежная и необходимая часть охоты. Как уже отмечалось, эту разновидность твари он ранее встречал, так что четко знал, что делать и что брать. Но в местных базах знаний Он нашел для себя и кое-что полезное, как минимум некоторые особенности и некоторые дополнительные ингредиенты, которые они раньше не брали. Закончив с разделкой и упаковкой ценных ингредиентов, он уничтожил балахон, обработал обеззараживающими и уничтожающими следы конструктами герметичные пакеты и свою одежду. Хотя в комбинезон была встроена функция самоочищения. И явно покруче, чем зачарование мастера Яфи. Но привычка никуда не делась. После он погрузил добычу на тележку и занялся прокладкой маршрута, вернее, выбором из предложенных вариантов. Уже почти покинув участок обитания твари, он остановился, поскольку вспомнил, что не поставил отметку. Отметку для себя самого, чтобы в дальнейшем взять на контроль этот участок и проследить, какая тварь займет место выбывшей, В охоте и в аномальной зоне всё основано на внимательности к деталям и подобных мелочах. Он неторопливо, толкая перед собой тележку, двигался по причудливым траекториям, практически двигаясь по почти безопасным границам обитания различных тварей. И хотя большинство из них не представляли для него опасности, это вовсе не было поводом ломиться напрямую. Как добыча или способ тренировки, они его уже не интересовали а просто так их уничтожать он не видел смысла, тем более тратит на них недешевые боеприпасы. Дроны привычно двигались к каруселью, постоянно собирая и передавая Нике информацию в реальном режиме, ведь границы и проходы не были статичными, и ситуация периодически менялась. Один из дронов на самом удалении обнаружил группу охотников, поступил запрос от Ники, и он подтвердил дальнейшее наблюдение. Секунд через тридцать поступило сообщение мелодичным негромким голосом. «Группа из четырёх человек, предположительно охотников, находится на одном месте. Ваши маршруты не пересекаются, и эта группа не представляет опасности в ближайшее время. Продолжить наблюдение». Задала она вопрос. «Да, в минимально необходимом объёме». Кратко ответил он, продолжая путь. «Имеются дополнительные сведения и аналитические прогнозы по наблюдаемой группе, не касающиеся нашего маршрута продвижения». Снова заговорила Ника. «Говори». Проговорил он, поскольку уже двигался в третьем уровне, и опасность вокруг была минимальная для него. «Согласно данным наблюдения, группа, группа из четырёх человек по координатам находится в окружении стаи искажённых тварей типа 3.1.2GV». В количестве 39 особей. Согласно прогноза, основанного на анализе особенностей и количества тварей, наличие укрытия, интенсивности и точности стрельбы, прогнозного запаса боеприпасов с вероятностью 95%, группа будет уничтожена в течение ближайших 28 минут. Принял, Произнес Алекс, продолжая неспешное движение по проложенному маршруту. Командир группы охотников Вставил очередной магазин зарядами винтовку, проверил, что флажок установлен на режиме одиночной стрельбы и снова привалился к бетонной плите, выискивая глазами подкрадывающихся твари. Сейчас уже не имело значения, была ли неверной карта, или их разведчик проводник в этот раз ошибся и выбрал неправильный маршрут, и их неожиданно атаковали твари. Важным было то, что удалось укрыться в остатках какого-то бетонного здания, и хотя твари вокруг было еще много, но боеприпасы пока были, так что шансы утереть в этой неожиданной саварушке пока что имелись. Даже несмотря на то, что двое бойцов были ранены, прорвавшись прямо сразу за ними искаженной тварью, ее быстро уничтожили и оказали парням первую помощь. Благо, армейская аптечка с гелем для открытых ран, повязками, обезболивающими и стимуляторами у них была. Так что пока они тоже были в строю. Плохо было то, что вокруг были твари из третьего уровня. Они не лезли бездумно, а умело прятались и периодически предпринимали попытки прорыва. Потому приходилось тратить иногда по нескольку выстрелов, чтобы уничтожить хотя бы одну, достаточно подвижную и шуструю тварь. Очередная тварь упала и покатилась сражённая выстрелами, но следующая тварь уже стремительно неслась к нему откуда-то сбоку. Он сместил прицел и удачно поразил и эту тварь. Краем глаза он заметил движение следующей твари с другого направления, но отреагировать уже не успел, поражённый внезапным ментальным ударом. Ошибок на карте не было, и проводник тоже не ошибся с маршрутом. Просто в одной из небольших ста искаженных тварей случайно и неожиданно появилась альфа-особь, получившая пока что слабые ментальные способности. Она, естественно, подчинила себе свою стаю, а следом уже и пару соседних небольших стай. И территория обитания новой большой стай изменилась и расширилась. Такое нечасто, но иногда все-таки случалось. Группа охотников, естественно, об этом не знала. А опыта пребывания и наблюдения за аномальной зоной у них еще не хватало. Тварь пока что, хотя и была относительно слабой и неопытной, но все же смогла нанести ментальный удар, подобравшись практически вплотную к укрытию. К сожалению, так тоже иногда бывает. Последнее, что успел отметить командир группы охотников затухающим сознанием, что прыгнувшую в оконный проем тварь снесло в сторону и переломало какой-то неведомой силой. Потом и вовсе стало происходить что-то невероятное. Появившаяся отовсюду тварь эсминала прошивала ледяными осколками. Они вспыхивали. Или их головы разлетались, и все это происходило практически одновременно. Но главное, не было видно, кто и как это делал. И от этого невероятного бреда становилось жутко. А потом наступила темнота. Командир группы очнулся от приступа боли и через какое-то время с трудом смог открыть глаза. Но от слабости во всем теле и пульсирующей тупой боли в голове он не мог пока даже пошевелиться. Он лежал на полу. Под головой было подложено что-то относительно мягкое, возможно, его собственный рюкзак. Он с трудом смог чуть-чуть повернуть голову, и первое, что он увидел, это человека в просторном одноразовом балахоне, местами заляпанном кровью, который деловито укладывал герметичные пакеты на платформу. А вот человек повернулся, и командир группы вздрогнул и сразу прикрыл глаза. Он узнал его. Это был тот странный и непонятный новичок-одиночка, про которого в их среде последнее время ходили упорные и нехорошие слухи. Прямых свидетелей, как всегда, не было. Но все слухи в итоге сводились к одному и тому же. Тот якобы зачем-то нападает и уничтожает отряды охотников в аномальной зоне. Он не верил в все эти росказни обычно излагаемые после нескольких кружек пива или чего-то покрепче. Но то, что он успел увидеть, перед тем, как потерял сознание, намекало, вернее, даже кричало, что если ему не показалось, то этот новичок, похоже, легко мог провернуть нечто подобное. И это было не самой радостной новостью. «Я знаю, что ты пришел в себя». Он вздрогнул, услышав голос, и с неохотой и некоторой опаской открыл глаза. Человек стоял неподалеку и смотрел на него. Действительно, на вид совсем молодой парень. Понял он, несмотря на то, что часть лица того скрывали панорамные очки. Парень, видимо, как-то почувствовал его настрой и скрытое напряжение и снова заговорил. «Попробуй голову включить и начни думать». Заговорил-то достаточно резко. «Мне просто достаточно было подождать, чтобы твари доделали свое дело». «Зачем мне тогда было приходить к вам на помощь, чтобы потом самому напасть? Или ты думаешь, что это из-за добычи экипировки? Тогда одна моя винтовка стоит больше, чем все, что у вас есть. В чем профит?» Обдумав его слова и это простое изложение фактов, командир группы тоже пришел к выводу, что у него действительно как-то не сходятся концы с концами и немного расслабился, глядя на незнакомца. «Вы собираетесь разделывать своих тварей?» Спросил парень уже спокойным и обыденным голосом. «Своих я уже разделал и упаковал. Остались только ваши, а время идет». От этого спокойствия и обыденности не так давно, практически попрощавший жизнью командир группы, впал в некоторый ступор и только потом произнес, вспомнив о своих напарниках. «Там парни ранены, и им наверняка требуется срочная помощь. «Да и я как-то сильно не в форме». Проговорил он с напряжением, ожидая, что, возможно, уже помощь кому-то уже и не потребуется. «С парнями все нормально. Я их подлатал и стабилизировал состояние. Так что транспортировку до города они перенесут без проблем». Услышал он ответ и вздохнул с облегчением. «Но время действительно идет. А мне не хотелось бы затягивать с ужином. Не люблю я этого». «Ладно, понял. Помогу вам с разделкой. Сейчас тебе станет легче и поможешь упаковать добычу». Незнакомец присел перед командиром группы, вытягивая к нему руки, и он почувствовал несколько воздействий, после которых ему практически сразу значительно полегчало. «Что это вообще было? Чем это меня так приложило?» Задал он давно мучивший его вопрос. «Это был ментальный удар, воздействие искаженной твари. Произнёс парень, который вдобавок ко всему оказался не только охотником, но ещё и целителем. «Ментальный удар, а тварь в третьем уровне? Такого вроде бы не бывает. А как тогда ты?» Начал было спрашивать командир группы, но потом прервался. Всё-таки не принято было задавать подобные вопросы. «Как видишь, бывает, хотя и действительно крайне редко, но в целом ты прав. Эта тварь надолго бы здесь не задержалась». Чуть набрала бы силы и отправилась бы покорять более серьёзные уровни. Искажённое излучение их зовёт. Так что вам просто не повезло. Возможно, уже завтра её бы здесь не было. Да и ей не повезло. Ответил ему Алекс, а после продолжил ответ на частично заданный вопрос. Эта тварь пока была слабой. И чтобы на вас воздействовать, пришлось подобраться практически вплотную. Так что я её просто прихлопнул издалека. Командир группы отметил и уже не в первый раз, что после объяснений парня все становится понятно, логично, просто, а главное, правдоподобно и вполне осуществимо даже в одиночку. Просто его сбивал с толку внешний вид и возраст, а Алекс, естественно, не собирался извещать его, что воздействие этой твари вызывало у него не более чем неприятное ощущение наподобие щекотки. Чуть позже командир группы снова убедился, что перед ним достаточно опытный охотник, несмотря на внешний вид. Он настолько быстро и ловко орудовал ножом, снимая шкуры и вырезая ценные части, что сразу было видно. Он имел в этом деле немалый практический опыт. Так что разделка оставшейся туши происходила достаточно быстро. Парень остановился уже разделанной туши и указал на нее рукой. «Вот эта тварь, что приложила вас. Нужны клыки на память?» Спросил у него парень. «А как их извлечь?» Спросил несколько удивлённый командир группы, разглядывая остатки обычной на вид твари. А дальше он увидел несколько уверенных и точных движений ножа, засветившейся кромкой, и парень протянул ему четыре мощных клыка. А командир группы понял, что у того не только винтовка стоит больше, чем всё их снаряжение, но и, возможно, всё остальное снаряжение тоже. Дальше они стаскали все упакованные пакеты и следом погрузили раненых парней на тележку, прямо поверх герметичных пакетов с добычей. Третьего напарника тоже привел чувство, правда, тот пока не очень здраво воспринимал окружающую действительность, но, по крайней мере, мог идти сам, поддерживаемый командиром. Сам командир группы был одаренным в ранге младшего мастера и более легко перенес воздействие искаженной твари. «Двигайтесь четко за мной». «Если вдруг что-то заметите, то сразу предупреждайте». Проговорил парень, берясь за ручку антигравитационные тележки. Он, естественно, отслеживал всю обстановку вокруг, и не только вокруг. И помощь наблюдением ему была не нужна. Но остальным это знать было не обязательно, так что пусть будут тоже настороже Они без особых проблем и происшествий преодолели путь до города. Несмотря на то, что их несколько тормотил не совсем еще пришедший в себя охотник. А уже в городе, пройдя квартал, Алекс остановился и, посмотрев куда-то вглубь заброшенного здания, махнул рукой. И через некоторое время из здания появились двое пареньков в поношенной одежде. «Можете организовать транспорт для перевозки людей и раненых?» – спросил у них Алекс. «Без проблем, мастер Алекс». Проговорил один из них и собрался было бежать. Но Алекс придержал его и протянул купюру в 50 ЭКЮ. «Это много, мастер Алекс. Хватит и двадцатки». «Ничего. Остальное оставите себе. Заодно поможете перегрузить пакеты». Ответил ему Алекс и двое пареньков стремительно убежали куда-то вглубь квартела. И минут через десяток рядом остановился видавший виду небольшой развозной грузовичок. Куда аккуратно перегрузили раненых часть пакетов, которые указал Алекс. Один из охотников забрался в кузов присматривать за ранеными, а командир группы направился к кабине. Перед тем, как сесть в кабину, он повернулся к Алексу. «Спасибо тебе за помощь. За нами долг», — проговорил командир группы. Немного помолчал и снова заговорил. «Ты знаешь, какие слухи о тебе ходят?» «Знаю. И как говорят там, откуда я прибыл, дыма без огня не бывает. Просто надо четко разобраться, где дыма, где огонь». Ответил ему Алекс усмешкой. «Удачи, парни!» Глава 10 Алекс подкатил свою тележку сразу к воротам скупки и замер в ожидании, а не стал заходить в офис и сообщать о своем прибытии с добычей. Поскольку уже все здешние работники знали, что не приходит сюда просто что-то узнать или пообщаться с кем-то из охотников или работников, а всегда бывает с добычей, Вот и в этот раз ворота начали подниматься, и он закатил тележку в просторное помещение. «Добрый вечер, мастер Алекс. С удачной охотой!» Поздоровался с ним знакомый работник с кубки, который проживал где-то в этом же районе, и потом знал как к нему обращаются местные. «И тебе добрый вечер, Мартин!» В ответ поздоровался с ним Алекс. «Мастер Алекс», — снова заговорил работник. С вами хотел бы переговорить наш управляющий. Ну хорошо, Мартин. С некоторым удивлением ответил ему Алекс. Закончим наше дело, и я готов с ним встретиться и поговорить. Пока он не представлял, что могло понадобиться управляющему этим заведением, которого ни разу не видел до этого и даже не знал о его существовании. Если вы не против, мастер Алекс, то я бы прямо сейчас вас проводил к нему. А за добычу не беспокойтесь. «Я все посчитаю и приму». Быстро проговорил Мартин, и Алекс догадался, что, возможно, этот самый управляющий как раз сейчас наблюдает за ними через камеры наблюдения. «Хорошо, идем». Ответил ему Алекс, не став нагнетать важность и заодно создавать проблемы паренько на пустом месте. Тем более ему самому было интересно, что такого могло понадобиться корпорации от него. Прежде чем попасть в кабинет управляющего, Им пришлось преодолеть аж четыре внушительных бронированных двери. Причем две первых двери Мартин открыл своей карточкой ключом. А вот две следующие разблокировали охранники. На своей безопасности здесь явно не экономили. «И свободно разгуливать тут не получится», — отметил по привычке для себя Алекс. Они пришли в небольшую приемную, где его провожатый и оставил. А Алекса сразу же пригласили пройти в кабинет управляющего. В кабинете его встретил моложавый худощавый мужчина лет сорока в обычном деловом костюме, который после приветствия и знакомства предложил ему напитки на выбор. И когда Алексу принесли заказанный кофе, сразу же перешел к делу. «Лерт Алекс, мы наблюдали за вашими успехами», — проговорил управляющий и тут же поправился. «Нет, не следили за вами». «Ничего такого, не подумайте». Просто отслеживали динамику поступления реагентов от вас на программном уровне. И эта динамика, смею заметить, весьма впечатляющая. Так что не буду ходить вокруг да около, а сразу перейду к делу. Мы хотим предложить вам эксклюзивный контракт с нашей корпорацией. Мы будем принимать у вас все добытые реагенты в полтора раза дороже, чем принимаем сейчас. Но это так, небольшие приятный бонус и не более. Главное, мы будем предлагать вам индивидуальные заявки на отдельные реагенты. Но уже по совсем другим ценам. Причем никаких жестких обязательств. Вы сами определяете, беретесь вы за заказ или нет, и в какие сроки. Как вам подобное предложение? Пока все, что я услышал, звучит неплохо. Но для успешного сотрудничества выгода должна быть обоюдной. В чем выгода для вас? Я пока не совсем улавливаю». Ответил ему все еще удивленный Алекс, поскольку действительно предложение выглядело неплохо. «Но не буду скрывать, наша выгода тоже, несомненно. Во-первых, вы не будете работать с другими контрагентами, а только с нами, что уже неплохо. Во-вторых, основные заработки и вам, и нам будут приносить те самые индивидуальные заявки. Видите ли...» У нас есть прямые выходы на самые серьезные закрытые аукционы, Лэрд Алекс. Причем аукционы всего Содружества Миров. Население Содружества постоянно растет, и, естественно, некоторых регентов часто не хватает. Их приходится подолгу ждать. Вы, как целитель, наверняка знаете о подобной проблеме. Поэтому периодически появляются особые лоты. И цена на закрытом аукционе на подобные заказы на некоторые редкие реагенты определяется только тем, сколько заказчик готов заплатить за срочный заказ. И порой это в разы выше, чем рыночная стоимость. Так что никакой благотворительности и альтруизма. Это весьма прибыльный бизнес. «Я тоже не буду ходить вокруг да около», проговорил Алекс после некоторого раздумья. «И даже не буду, как это обычно принято, брать время на размышление и принятие решений. Если всё так, как вы говорите, то я буду не против подписать с вами контракт. Дайте мне контакты ваших юристов, с ними свяжется мой адвокат из адвокатского бюро Герман и партнёры, и они всё урегулируют и подготовят все необходимые документы. А кроме того, у меня к вам тоже есть встречный вопрос. Олег взял листок бумаги из подставки на столе и ручку, написал название препарата, концентрацию, объём Поставил дефис и добавил 12 доз. И следом протянул листочек управляющему. Меня интересует, возможно ли изготовление этого препарата в лабораториях корпораций. И если да, то в какой срок. Также интересует, сколько нужно исходного реагента, чтобы покрыть все издержки на изготовление Задал свои насущные вопросы управляющему Алекс. Он вспомнил, что эта корпорация как раз имеет фармацевтическое производство прямо здесь, в городе и потому неплохо было бы заказать у них изготовление качественного препарата для лечения Вальтера, да и вообще получить возможность доступа к готовым препаратам подобного уровня, раз подвернулась подобная возможность. <связь> Сейчас я не готов ответить на ваши вопросы, Лорд Алекс. Это не совсем мой профиль. Но думаю, мы сможем прийти к взаимопониманию по данному направлению. Дайте мне несколько дней, и я все узнаю а позже сразу свяжусь с вами. Проговорил задумчиво управляющий. Управляющий наблюдал в экран монитора за идущим по коридору парнем. Нечасто ему попадались подобные молодые перспективные охотники, при этом еще и целители, разбирающиеся в очень редких препаратах и пользующиеся услугами одной из самых престижных и дорогих юридических фирм Содружества. Вернее, до этого ни разу не попадались. Алекс посмотрел на экран своего наручного терминала, сообщившего о поступлении средств за сегодняшнюю партию реагентов, и увидел, что стоимость уже увеличилась в полтора раза, практически сразу после разговора, и еще до подписания контракта. Видимо, корпорация действительно заинтересована в сотрудничестве с ним. Тем более у него самого были некоторые теоретические наработки и задумки на эту тему. Просто он их пока откладывал. Но сейчас придется ускорить реализацию этих идей. Новый Орион. Город Ганза. Отдел развития перспективных направлений. Штаб-квартира. Начальник аналитического отдела чисто формально постучал и открыл дверь в кабинет начальника отдела развития перспективных направлений. «День добрый, Гюнтер. У нас всё в силе?» – спросил он у своего коллеги Гюнтера, занимавшегося много чем, только не перспективами развития. «Да, проходи, Альберт». «И тебе добрый день. Я переслал одному специалисту все материалы, что предоставили твои парни. И он как раз отписался, что просмотрел их, готов дать заключение, если потребуется пояснение. Так что присаживайся. Сейчас организуем сеанс связи». Ответил своему коллеге и приятелю Гюнтер. «Также, по большей части, занимавшемуся отнюдь не бизнес-аналитикой». Мне дали контакт надежного человека, очень опытного охотника на искаженных тварей, сейчас находящегося на заслуженном отдыхе в силу преклонного возраста. Такое в их среде нечасто оно бывает, и он согласился посмотреть материалы и проконсультировать нас». Пальцы Гюнтера защелкали по клавиатуре, а через некоторое время он произнес микрофон. «Раз, раз! Как меня слышно?» Проговорил Гюнтер, глядя на графики и пиктограммы на мониторе. «Слышу вас хорошо», — послышался мужской голос из динамиков. Однако экран, где обычно появляется изображение собеседника, оставался тёмным. Впрочем, отключена была и передача изображения с этой стороны. «Добрый день, уважаемый Густав. Мы получили ваше сообщение. Что вы уже изучили отправленные материалы? Что можете сказать об этом фигуранте?» Произнес Гюнтер в микрофон. «Скорее добрый вечер. У нас тут поздний вечер, господа». Снова раздался голос из динамиков. «Впрочем, это неважно А что касается вашего фигуранта, я просмотрел все три отправленные вами эпизода спутниковой съемки, и вот что я могу вам сказать. Этот человек четко знает, что делает. Это явно опытный и постоянно практикующий охотник на искаженных тварей. И у меня есть один встречный вопрос. Какие уровни аномальной зоны попали на последний эпизод?» «По нашим сведениям, это шестое и начало седьмого уровня», ответил собеседнику Гюнтер, сверивший со своими записями. «Шестой и седьмой», проговорил невидимый собеседник и какое-то время молчал, возможно, что-то обдумывая и прикидывая. Тогда я могу вам со своей ответственностью заявить, что это действующий охотник, как минимум, с пятнадцатилетним опытом. «Не подумайте, что я вам не доверяю, иначе не обратился бы к вам, уважаемый Густав», проговорил Гюнтер, аккуратно подбирая слова. «Но вы уверены в своих выводах, особенно по поводу пятнадцатилетнего опыта?» «Да, я полностью уверен в своих выводах». Это невозможно объяснить какими-то четкими понятными критериями. Понимание подобного приходит только с опытом. на этот человек точно полтора десятка лет занимался охотой на искаженных тварей. Благодарю вас, уважаемый Густав. Вы нам очень помогли. Оплата за консультацию уже сегодня поступит на ваш счет. Можем мы в случае необходимости еще обратиться к вам за консультацией? Да, можете но желательно предоставлять побольше исходных материалов. Всего хорошего, господа. Закончил разговор далекий и невидимый собеседник. Какое-то время после сеанса связи в кабинете стояла задумчивая тишина. Потом Гюнтер поднялся со своего места и подошел к кофемашине, стоящей на отдельном столике. Когда он вернулся с двумя стаканчиками кофе, один из которых поставил перед Альбертом, он наконец-то заговорил. «Нет, я бесспорно согласен, да и все факты указывают на то, что наш фигурант весьма неординарный и талантливый молодой человек. Но получается, что он начал заниматься охотой с пяти лет. Теоретически это, конечно, возможно, чего только не случается в Содружестве миров. Но я даже примерно не представляю, где он тогда жил и занимался подобным». Задумчиво проговорил гюнтер «То есть ты предполагаешь, что он гораздо старше, чем выглядит и чем указано в документах?» Озвучил вполне логичный вывод начальник аналитического отдела. «По крайней мере, не исключаю такую возможность. И по поводу этого придется побеспокоить одного моего старого хорошего знакомого», ответил ему Гюнтер. «А почему бы нам не попробовать привлечь для решения нашего вопроса того же Густава, к примеру?» или другого порекомендованного им специалиста помоложе на его же уровне спросил у своего более опытного в таких делах коллеги альберт потому что тогда это точно не удастся сохранить в тайне подобный запрос в любом случае придется оформлять и проводить через головной офис или идти на прямое нарушение инструкций а ты сам знаешь что тайм сейчас творится после недавней смены руководства да «Теоретически, мы с тобой вроде как не при делах». Инициатором той экспедиции выступил сам начальник лаборатории, являвшийся одновременно и руководителем секретного проекта, и который в нарушение всех инструкций и регламентов и возглавил её. Видимо, решил все лавры и всю славу забрать только себе и благополучно умудрился сгинуть, вместе со всеми сопровождающими в восьмом уровне аномальной зоны. «Как ты и сам знаешь, это все подтвердила комиссия, прибывшая из головного офиса и после расследования никому вопросов не возникло в связи с гибелью инициаторов и фигурантов. Но я и имел в виду, что вина целиком на бывшем начальнике лабораторий и руководителе проекта, и ты сам сказал, что мы не при делах. Чего нам тогда бояться запросов?» «Ты в моей фразе...» Пропустил ключевое слово «теоретический». А «практически» получается, что комиссия закончила работу, дала и подписала официальное заключение. И отбыла в головной офис. И только не так давно мы обнаружили, что этот идиот зачем-то забрал и из пятого спецхранилища изделие номер 11, которое, как и пятое спецхранилище, не имели ни малейшего отношения к его проекту. Просто у него не отозвали предыдущий допуск туда, после того, как он возглавил уже совсем другой проект. И вот этот вот факт комиссия никак не зафиксировала. Кто мог подумать, что надо проверять все хранилища? Тем более, тогда всем было не до этого. Дальше объяснять, надеюсь, не нужно. С некоторым раздражением проговорил Гюнтер, высказывая наболевшее. Тем более, что Альберт, как и он сам, был со всех сторон обложенся возможными подписками, а не разглашением. А кабинет он лично оборудовал глушилками и проверял их по два раза в день. «И что теперь будем делать?» Твердо спросил Альберт, понимая, что они в одной лодке. До него сейчас, после того, как Юнтер разложил все последовательность событий и фактов, тоже стала доходить вся неоднозначность и сложность ситуации, когда вроде бы ни в чем не виноват, а спросят по итогу именно с тебя, поскольку других просто нет. Никто не будет проводить повторного расследования, тем более не будет возлагать ответственность на членов комиссии, один из которых как раз вошел в состав нового руководства. Нет, виновных найдут здесь, на местах. Нам нужен местный специалист, никак не связанный с официальными структурами, и который вытащит из аномальной зоны наше изделие. Если ты не забыл… «Мы вправе привлекать местных специалистов для локальных операций и оплачивать их услуги своего фонда непредвиденных затрат. Так что никаких нарушений правил», — ответил ему Гюнтер. «То есть ты не просто так заинтересовался?» «Я понял. Именно поэтому ты решил заняться дальнейшей разработкой. А если этот специалист потом где-то распространит информацию?» — осторожно проговорил Альберт. Когда изделие вернется в спецхранилище, нас это не будет волновать. Понять, что это такое, или активировать его, он все равно не сможет. А остальное это уже будет не наша проблема. победители не судят, как говорила моя бабушка. Ответил ему гюнтер, предпочитавший некоторые проблемы решать по мере их поступления. Он не стал говорить Альберту, что уже частично проверил этого парня здесь, на месте и уже обращался к одному из теневых специалистов, чтобы тот проверил финансовое состояние фигуранта. Было у него несколько анонимных контактов и выходов на неплохих и, естественно, подпольных специалистов по этому направлению. Специалист запросил несколько дней, а после представил ему выписку с лесового счета фигуранта, привязанного к карте, с текущими поступлениями и тратами. Из выписки выходило, что фигурант не бедствовал и не отказывал себе в тратах, а также имел достаточно стабильные доходы, но и больших поступлений и запасов на счете не имел. Так что по этим показателям он вполне им подходил, любил тратить деньги, которых у него не так и много. Правда, нанятый специалист не стал сообщать заказчику, что кроме этой выписки он не смог больше получить никакой другой информации. На любые дальнейшие попытки получить больше информации Система всё время сообщала ему о произошедшей ошибке и сбои и рекомендовала попробовать позже. Но и позднее повторяло всё то же самое. И он решил, что это и на самом деле какой-то сбой в банке и, естественно, не стал сообщать об этом. И дело было вне недостаточной квалификации специалиста. Просто Ника усовершенствовала и доработала программное обеспечение его наручного терминала. Даже работники банка при запросе не могли получить ничего, кроме общей информации и выписки с лесового карточного счета. А при более подробном запросе получали все тот же ответ о сбое и системной ошибке. Все остальные операции и другие его счета были от них закрыты. Как объяснила ему Ника, все удаленные платежи и операции проводятся в автоматическом и закрытом от внешнего доступа режиме. А когда он будет лично обращаться в отделение банка, или специалисты банка действительно попробуют устранить ошибку, она будет отключать защиту и, естественно, будет сообщать ему о попытках получения информации. Получив первичную информацию от специалиста, Гюнтер и затеял следующую проверку, показавшую неоднозначный результат в возраста фигуранта с 15-летним опытом. Не хотелось ему нарваться на законспирированного сотрудника спецслужб, и пришлось ему затевать следующий этап проверки, потому как других подходящих кандидатур пока не было, а плановая ревизия хранилищ их офиса была не за горами. Человек, известный среди охотников за искаженными тварями, как Черный, и теперь уже бывший глава, когда-то достаточно большой команды охотников очнулся. И первым делом он попытался вспомнить, что было вчера. Последнее время это стало его привычным занятием. Поскольку вечера он проводил в компании крепкого алкоголя, он так и не понял, в какой момент не сработали и дали сбой вознамитая чуйка и хватка. Ведь до этого он ни разу не ошибался. Ему и его людям всегда удавалось выходить сухими из воды. Хотя и ходили они постоянно по самому краю. Но в этот раз что-то пошло не так. Чего-то он не увидел не почувствовал и не просчитал какую-то скрытую силу. Не верил он, что этот пацан провернул все это и действовал в одиночку, особенно с командой наемных убийц. Получалось, что не повезло ему нарваться на хорошо законспирированную и явно тайную ячейку каких-то спецслужб. По-другому он этого объяснить просто не мог, как и то, что после всего случившегося никакого шума и разбирательств не было, словно ничего и не произошло потому и, возможно, не сработала его чуйка. Но ничего, он жив, здоров, и это главное. И остался только один день. Завтра он покинет эту тухлую планету. И то, что нет никакого расследования, разбирательства и шума, ему только на руку. Деньги на первое время у него есть. А там он найдет применение своим способностям. а Мало ли неустроенных мест в Содружестве миров, где на закон смотрят сквозь пальцы а такие, как он специалисты, востребованы. Когда головная боль чуть утихла, он с трудом открыл опухшие глаза, и первое, что он увидел, это хмурое и затянутое плотными низкими облаками небо. А еще он почувствовал, что не может пошевелиться. С трудом напрягая все силы, он повернул голову и увидел унылые и однообразные пейзажи аномальной зоны, которые не спутаешь ни с чем другим. А еще он понял, что все это время у него было не головокружение, а он плавно перемещался на какой-то антигравитационной платформе. Он попытался дернуться и подняться, но тело по-прежнему его не слушалось. «Не беспокойся, уже недолго осталось, скоро будем на месте», услышал он спокойный и даже умиротворяющий голос позади себя. С огромным трудом немного извернувшись на платформе, он увидел того самого ненавистного пацана, лицо которого было частично скрыто очками и которое сейчас невозмутимо и словно на прогулке в парке толкал перед собой небольшую платформу. И панический ужас захлестнул сознание Чёрного. Подобного пробуждения он не мог представить даже в самом жутком кошмаре. Он не стал ничего выдумывать и изобретать и просто обратился к поставленному ему контакту, и запросил информацию у теневых деятелей, о том, кто разместил на него заказ. Они, естественно, запросили за услугу немалую сумму, но и информацию предоставили быстро и достаточно полную. Имя, фамилия, род занятий, прозвище, номер ID, номер телефона, номер терминала, последнее место обитания и прочее все возможные детали. А дальше все уже было делом техники, причем практически в прямом смысле. Ника смогла отследить фигуранта по звонкам, сообщениям и месту совершения платежей. Заказчиком, как он и резонно подозревал, оказался главарь теперь уже бывшей команды охотников и по совместительству банды, промышлявшей между делом убийствами и грабежами. И многие из них, как оказалось, потребляли всякую дрянь, которую им со деньги, естественно, поставлял их же главарь. Алик же предпочитал всегда платить по долгам. Платформа замерла и опустилась на землю. Парень обошёл её и появился перед чёрным со шприц-тюбиком в руке. «Не беспокойся, это будет не больно. А потом мы запишем с тобой небольшое интервью. Ты просто ответишь на несколько моих вопросов». Произнес парень и поставил укол прямо через рукав. Потом, выждав положенное время, стал задавать вопросы, фиксируя все ответы на запись, на всякий случай. «Чёрный был достаточно сильным одарённым и под конец интервью практически переборол действие препарата. Но к тому времени он уже ответил на все основные вопросы. «Слушай, парень!» — произнёс некоторым надрывом Чёрный. «Отпусти меня! Ты же понимаешь, что к тебя лично не было никаких претензий. Это всё ради денег. А завтра я покину эту планету, и мы больше никогда не встретимся. У меня есть деньги!» Я готов отдать их все тебе. Чтобы отследили твой перевод, а ты потом опротестуешь платеж. Ответил ему с явным скепсисом в голосе парень. Черный попытался подключить весь свой дар убеждения и опыт общения, ведь перед ним был пусть и не совсем обычный, но все-таки молодой парень. Денег, конечно же, было очень жалко, но свою жизнь он ценил гораздо больше. Есть вариант, как осуществить неотслеживаемый перевод но мне нужны гарантии, что ты меня отпустишь после этого. Проговорил со всем шаром обреченного Черный. «Сколько?» После некоторого раздумья и сомнений все же спросил Алекс. «Сто пятьдесят тысяч АКЮ!» Ответил ему Черный. Для него это была очень значительная сумма, которую он собирал и копил несколько лет. «Если это реально неотслеживаемый перевод, то я даю тебе слово Лверда, что после этого я отпущу тебя и не буду преследовать». Произнес Алекс и поднял правую руку, которая окуталась призрачным зеленым светом, а за его спиной на мгновение проявилось изображение Рателя. Теперь уже задумался Черный. Он только очень скользь слышал и знал о магических клетвах родовитых одаренных, но эта вспышка и видение какого-то зверя заставляли его поверить, что все удастся. «У меня в бумажнике есть потайной кармашек с экранировкой. Там карта на предъявителя». Принял он все-таки решение поскольку не видел другого выхода, а жить хотелось. Алекс достал карту, внимательно осмотрел и приложил к своему наручному терминалу. Это действительно была карта на предъявителя на 150 тысяч IQ. И он выполнил перевод на свой счет, а после сжег карту. «Я сдержу свое слово, и отпущу тебя, и даже верну тебе твое оружие», произнес он, глядя на напряженно ожидающего черного. «Сейчас я наложу лечебный конструкт, и тебе станет легче. Так что ты сможешь идти». Черный прошел несколько шагов, напряженно ожидая выстрела в спину. Потом оглянулся. Парень все так же спокойно стоял, опустив руки. Он прошел еще несколько шагов. Снова оглянулся и подобрал оставленный ему на земле пистолет и обойму зарядами. Защелкнув обойму, он почувствовал себя уверенней. Снова оглянулся а затем быстро и уже больше не оглядываясь стал удаляться. Алик знал, что магическую клятву можно нарушить, и ничего тебе за это не будет. Это был просто морально-этический анахронизм. Всё дело было только в утере чести, признаваемой другими родовитыми одарёнными. Просто эти люди, и их рода больше никогда не будут иметь с тобой дело, и не более. Но он не собирался нарушать своё слово, даже несмотря на то, что вокруг не было свидетелей, Да и слово он дал откровенной мрази. Нет, он полностью выполнит своё обещание. Правда, он не собирался и сообщать, что они находятся в шестом уровне, практически у границы седьмого, где Чёрный до этого никогда не был. Но это уже была не его забота. Глава 11 Алекс неторопливо доедал десерт, сидя в ресторане своей гостиницы и размышлял в это время о дальнейших насущных делах. И для этого были некоторые веские основания и предпосылки. Первая же заявка, поступившая от корпорации на быструю поставку конкретных ингредиентов, принесла весьма неплохой результат. Он сразу же передал поступившее в заявке название и количество требуемого исходного вещества Ники, и она практически мгновенно указала ему место обитания и все известные характеристики ближайшей необходимой ему относительно редкой искаженной твари обитающие в пятом уровне. Потому он, не особо раздумывая, взял этот заказ и уже этим же вечером доставил все необходимые ингредиенты в приемный пункт корпорации. А через пару дней на его счет поступили 19 тысяч IQ. И это помимо денег, полученных им за шкуру и прочие ингредиенты, принятые по полуторной от обычной прайса цене. Причем тварь была не особо опасна для него. Никаких ментальных, маскировочных и прочих крайне неприятных и опасных особенностей. Он больше потратил времени и усилий на подготовку, прокладку маршрута и, главное, дорогу туда и обратно. Так что добыча редких ингредиентов для корпорации оказалась достаточно выгодным делом и заиграла новыми красками. И в связи с этим у него появились некоторые идеи и дела к постоянным посетителям ресторана, вернее, к одному из них самому главному, по крайней мере, на этом уровне. Так что, закончив с ужином, он направился к одному из столиков, расположенному в неприметной нише, откуда как на ладони был виден весь зал. «Уделите мне немного вашего времени, уважаемый корус обратился Алекс к мужчине, известному в своих кругах как Ворон. «Присаживайтесь, лорд Алекс, или предпочитаете чтобы к вам обращались мастер Алекс». С доброжелательной улыбкой ответил ему ворон. «Как вам будет удобнее, уважаемый Корвус? Я не придаю значения подобным мелочам». Ответил ему Алекс, занимая место за столиком, напротив собеседника. «Я знаю, что это место защищено от прослушивания, но вы не будете против, если я дополнительно установлю полок тишины?» «Как вам будет удобнее, лэрт Алекс?» Практически повторил его фразу, сразу ставшую серьезнее ворон. «Я уже знаю, что у меня тут некоторый кредит доверия, но все же некоторые вопросы требуют обсуждения и согласования на более высоком уровне». Проговорил Алекс, доставая из кармана листок бумаги с написанными артикулами, наименованием и количеством, не уточняя, что он подразумевает под более высоким уровнем. «Меня интересует возможность приобретения этих изделий, и сразу, чтобы исключить различные толкования, «Всё это мне нужно для проникновения на седьмой и восьмой уровни аномальной зоны. Как вы уже наверняка знаете, я недавно заключил контракт с одной из корпораций». Ворон внимательно изучил короткий, но внушающий список и задал только один уточняющий вопрос. «По первой позиции не указано количество. Вряд ли в обороте имеется много подобных изделий. Но я готов выкупить любое количество. единственное Если потребуется оплата наличными, то мне потребуется некоторое время». Угу. «Мне также потребуется некоторое время, лэрд Алекс», – произнес задумчиво ворон. «Слишком уж вы нестандартные и неходовые позиции запросили. Я смогу вам дать ответ в течение трех дней». «Меня это полностью устроит», – проговорил Алекс, поднимаясь и развеивая полок тишины. «Приятного вечера, уважаемый Курвус». Первым пунктом в списке шел тот самый одноразовый мощный артефакт древних, обеспечивающий ментальную защиту, который, вернее, на его остатки, Алекс обнаружил при посещении Восточных островов. И подробную информацию о нем он, естественно, считал определителем. Вторым пунктом были специальные газовые гранаты, способные парализовать даже слона, и, конечно, отсутствующие в свободной продаже и доступе. И третьим пунктом шли вакуумные мины. Естественно, тоже отсутствующие в свободном доступе. И гранаты, и мины состояли на вооружении некоторых республиканских спецподразделений и применялись для редких точечных и локальных воздействий, поскольку были весьма дорогими для массового применения. Но основным их достоинством конкретно для него, помимо немалой мощности изделий, был очень небольшой вес этих изделий. Он как-то изучал характеристики и возможности своего пастуха, И наткнулся на информацию, что помимо конфигурации разведчика, в той серии существовали и дроны, способные доставлять и сбрасывать небольшие грузы. И это его заинтересовало. Согласно его очень приблизительных расчетов, часть грузоподъемности съест модуль маскировки. Но все равно. Если он не ошибся, то останется грузоподъемность чуть больше полукилограмма. А вот после этого он и занялся поиском достаточно мощных и при этом легких изделий и на просторах теневого интернета нашел описание и характеристики этих самых газовых гранат, по сути являющихся теми же минами по принципу срабатывания и вакуумных мин. Доступ к теневым сайтам и безопасное, неотслеживаемое подключение ему, естественно, обеспечивала Ника. Она сообщила ему, что в планетарной сети есть только несколько систем, способных при наличии достаточного времени засечь и отследить подобное подключение. Но поскольку они не пытаются проникнуть и подключиться к секретным и особо защищаемым объектам, то она вовремя сможет отследить всю нежелательную активность и вовремя отключиться и уничтожить все следы. С подготовкой и до оснащением дронов он собирался обратиться к родственникам Вальтера, когда получит препарат и проведет его лечение. Принципиальную договоренность на изготовление препарата и необходимое для этого условие от корпорации он уже получил. И сейчас, предстояло заняться добычей требуемых реагентов. В том числе и для обоснования этого он и обратился к Ворону за специфическими изделиями. Но главным для него было то, что даже если ему ничего и не предоставит из запрошенного, то все равно информация о запросе уйдет куда надо, и, скорее всего, даже куда не надо. Именно этого, как одной из промежуточных задач, он и добивался. Он не сомневался, что за спиной Ворона Стоят сотрудники одной, скорее всего, и нескольких тайных спецслужб, имевших здесь свои интересы, и проворачивавших теневые сделки. Как когда-то рассказывал ему наставник, всякие там революционеры, повстанцы и прочие радикалы и борцы ниоткуда не берутся. Да и оружие, снабжение и финансирование и не берется из воздуха. Все это проворачивается и поставляется через вот такие, якобы никем не контролируемые серые зоны. И, как правило, во главе угла стоит за всем этим банальное получение доступа к стратегическим ресурсам. И сейчас он наглядно увидел лишь небольшую частичку этих серых зон, расположенную в этих трущобах и торговых ангарах. Зачем это всё лично ему? Ну, во-первых, чтобы частично скрыть и не афишировать свои настоящие способности и возможности, и заодно обосновать свои успехи мощными артефактами и серьёзной подготовкой. Он не сомневался, что за его появлением здесь и его успехами наверняка присматривают не только охотники и корпорации, но и другие. А во-вторых, если его заявку удовлтворят, то он получит мощные, а главное, компактные артефакты и боеприпасы, которые ему когда-нибудь и где-нибудь да пригодятся. Алекс вполне удобно и основательно устроился в очередных развалинах какого-то промышленного здания, и частично визуально на большей части через дроны наблюдал за действиями хорошо оснащённой и сильной боевой группы, явно принадлежащей какому-то роду или дому. Все бойцы были достаточно сильными одарёнными, одеты были в одинаковые высокотехнологичные защитные комплекты и неплохо все вооружены. Но, видимо, в соответствии с заранее расписанными ролями, часть бойцов работала исключительно боевыми конструктами, а другая часть... Использовала оружие. Действовали они достаточно слаженно и даже в целом неплохо. Но боевого опыта именно против искаженных тварей им явно не хватало. Так что они постепенно завязли в своем продвижении. И он видел сверху, как твари постепенно охватывали их полукольцом. А через какое-то время вполне могли охватить группу и со всех сторон. И Алекс по этому поводу находился в некотором раздумье с одной стороны ему не было никакого дела до этих людей тем более они пришли сюда не случайно, и кроме того они даже немного мешали ему с другой стороны это были не бандиты и не враги а в общем то просто служивые люди которые следуют приказу тренируются как умеют и даже прореживают при этом аномальную зону от искаженных тварей принося некоторую пользу командир боевой группы тоже очевидно понял что они окончательно завязли и, видимо, дал команду к отступлению. Поскольку группа опять же достаточно слаженно поменяла построение и начала потихоньку отступать, но Алекс видел сверху, что они немного не успевают отойти, да еще и двигаются чуть не туда. И он решил все-таки вмешаться и немного помочь попавшим в переплет бойцам. Алекс расположился на втором этаже развалин, вдобавок укрывшись маскировкой, так что не особо и рисковал быть обнаруженным. Заняты им господствующие высоты команда бойцов, как и группы тварей, были ему неплохо видны. Поскольку некоторый инстинкт самосохранения был присущ искаженным тварям, то в каждой группе была своя альфа-особь, которая игнала остальных вперед. Но сами они на первый план старались не высовываться и внешне никак не выделялись. Но Ника по каким-то своим параметрам Уже умела достаточно успешно их вычислять и подсвечивала ему маскирующихся вожаков, так что дело оставалось за малым. Он активировал заранее установленную на винтовку высокотехнологический оптический прицел, который автоматически брал поправки на расстояние и различные погодные условия. И начал неторопливо, как на тренировке, одно за другой выбивать альфа особи, заботливо подсвечиваемых ему Никой. Начал он с тех, что мешали отступлению группы, а потом переключился и на следующих. Поначалу казалось, что ничего не изменялось. Но поскольку группа бойцов тоже не стояла без дела, а активно уничтожала твари, постепенно они, потеряв вожаков, начали отступать и разбегаться. Часть инстинктов у них все же сохранилась, и желание выжить все же пересиливало злобу и голод. Так что группа бойцов смогла отступить без потерь, скорее всего, даже не заметив его крайне своевременную помощь. Но его это не волновало. Он продолжал лежать в своем укрытии, изредка производя выстрелы и отгоняя сородичей и от облюбованной им части добычи. Да, он не ждал благодарности за свою помощь, но это вовсе не значило, что он должен это делать бесплатно. Любой выход должен был приносить пользу и доход. Другую же часть убитых тварей уже раздирали в клочья их более удачливые сегодня сородичи. Спустя примерно час в округе всё относительно успокоилось, и все твари наконец-то убрали с продолжавшегося оставаться опасным для них участка. Он спустился вниз и занялся быстрой разделкой и упаковкой добычи, а после продолжил свой нежданно прерванный путь. Впереди ещё было дело, а времени он потерял немало. Вероятнее всего, по каким-то давним и негласным договоренностям аномальная зона была поделена на две примерно равные части. Часть зоны со стороны Трущоб осваивала и зачищала гильзия охотников. Другую часть использовали как своеобразный боевой полигон команды бойцов из различных домов и даже периодически армейцы и спецслужбы. И до последнего времени Алекс не забирался на эту половину. Он даже я осваимую охотниками территорию, обследовал примерно на 70%. Правда, оставшиеся 30% приходились на самые опасные, восьмой и девятый уровни. Нет, каких-либо запретов или ограничений по перемещению в аномальной зоне не было. По крайней мере, он о подобном не слышал. Скорее всего, это было задумано и поддерживалось всеми, чтобы избежать возможных конфликтов. Да и места пока хватало всем. Но заходить на другую половину, тем более одиночки, никак не возбранялась. Он не выбирался туда до этого по нескольким причинам. Во-первых, та сторона, ну или половина, ничем принципиально не отличалась от этой стороны, осваиваемой охотниками. Во-вторых, для его целей, исследований и навыков она даже наоборот меньше подходила. Боевые группы, как правило, вламывались в аномальную зону, как носороги на кукурузное поле, просто сметая и уничтожая всё на своём пути. И какое-то время там всё было просто перебаламучено, и чаще менялись границы и ареалы обитания различных тварей, что в его случае делало бы не совсем корректное исследование. И в-третьих, что было, пожалуй, самым важным для него, туда было банально дольше и дальше добираться, и, соответственно, выбираться оттуда. А как уже отмечалась в целом, та сторона ничем особо не отличалась от этой. Так что до этого он исследовался там только с помощью дронов-разведчиков – не Неясыти и Ники. А вот сейчас ему потребовалось попасть и на ту сторону – для лечения Вольтера и заодно покрытия и сдержек – на изготовление препарата. Ему требовалось добыть реагенты из трёх искажённых тварей. Сами твари были не особо опасными для него, но были очень редкими, хотя и обитали всего лишь в шестом поясе. Двух тварей он добыл на своей половине. А вот третью Ника там обнаружить не смогла. И пришлось ему выбираться на другую сторону и заодно обходить по кругу самые опасные уровни. Он и так потратил на это уйму времени, хотя вышел заранее. Так еще и пришлось задержаться из-за группы боевиков, но ускориться все равно не получится. Спешить на не полностью исследованной и постоянно меняющейся территории – так себе идея. Запланированную тварь он по итогу добыл но вернулся в город достаточно поздно, практически уже ночью. И если бы не очки, дроны и Ника, он вряд ли решился бы перемещаться в темноте, и ему пришлось бы ночевать в одном из своих укрытий. И этот самый вопрос давно уже занимал и волновал его. Он давно уже с помощью Ники делал анализы выходов, и получалось, что большую часть времени он тратил на дорогу туда и обратно. И это надо было как-то решать. Это было крайне непродуктивно и отнимало кучу времени, которое он мог бы потратить гораздо большей пользой. Казалось бы, он сам по себе мог делать что и когда хочет и никому не подчиняться, ни к чему не привязан и не должен ни перед кем отчитываться. Но так получалось, что у него образовалась масса дел, привычек и занятий, в большинстве своем гораздо более полезных и приятных, чем просто хождение по аномальной зоне. Всё его время было буквально расписано и занято, и не имело значения, что это были не самые важные и нужные дела. Для него они все имели значение. Он занимался бесплатным и платным лечением, посещал несколько курсов, встречался и проводил время с девушками. Общался, хотя и с весьма немногочисленными, но приятелями. А к ресторанам и артефактным салонам добавились ещё и оружейные автомобильные и экипировочные салоны. И как ни странно, театры, концерты, музеи и выставки. Там он по крупицам впитывал местную атмосферу, культуру, менталитет и прочее. А еще были сеть и архивы. В общем, время для него было достаточно ценным ресурсом. И кроме того, не стоило забывать про его достаточно деятельный характер и возраст. Ему было банально скучно тратить время на простое хождение туда и сюда. Идея использовать в аномальной зоне какое-то средство передвижения запрежила у него давно, когда он только увидел местный транспорт, которому дороги нужны были просто как некие ограничивающие и направляющие коридоры, не имеющие особых препятствий снизу. А дорожное полотно, по сути, только отводило осадки, не давало подниматься пыли и скапливаться грязи и в воде. Допроложенные да, под полотном энергетические линии использовались для навигации, и отслеживание движения и скорости потоков. Потом он увидел в сети популярное в содружестве Миров соревнование – гонки на небольших одноместных узких, юрких глайдерах. И идея получила некоторое, пусть пока и мысленное, развитие. Правда, он достаточно быстро выяснил, что подобные глайдеры не очень-то подходили для его задумки, поскольку стоили они очень дорого, изготавливались штучно, имели небольшой ресурс и были очень мощными и скоростными. Но дальнейшие исследования и поиски в сети снова приободрили его. Оказалось, что многие великие дома, имеющие в своих названиях упоминания различных драконов и тигров, всех расцветок и видов, давно уже наладили массовое производство подобных бытовых глайдеров, более простых, менее мощных и относительно недорогих. Что его более чем устраивало? И даже здесь, в Новом Орионе, располагались их представительства и салоны. Правда, по какой-то причине здесь они не пользовались особой популярностью и до сих пор не попадались ему на глаза на улицах. Так что его задумка и идея начали обретать некие зримые очертания. И он даже договорился на курсах и стал дополнительно брать уроки вождения этих самых глайдеров. Но был и существенный и непонятный ему пока момент. Он очень хорошо относился к себе и своим способностям, но вот изобретателем и рационализатором себя точно не считал. Наоборот, он четко понимал, что большей части использовал переданный ему чужой опыт, навыки и архивы. А тут идея, казалось бы, лежала на поверхности, но ее до сих пор никто почему-то не реализовывал и не опробовал. И это несколько смущало и напрягало его. Он никак не мог понять, в чем подвох, чего он не видит или не понимает. Но постепенно, раз за разом, прокручивая и обдумывая эту идею и так и этак, он все больше приходил к выводу, что, возможно, он все же прав, и идею стоит попробовать реализовать. А для этого ему как раз и нужны были возможности и достижения рода Вальтера. А то, что до этого никто подобного не делал, объяснялось, по его мнению, достаточно просто. У охотников на это просто не было достаточно денег, возможностей и выходов на серьезных мелкосерийных производителей. Как он давно понял, несмотря на наличие гильдии, действовали они относительно небольшими разрозненными группами. А боевым группам родов и домов это было в принципе не нужно. Они использовали и применили совсем другую тактику и не для этого приходили в аномальную зону. А вот то, что подобный аппарат подходил для использования практически только ему одному с его средствами, навыками, знаниями, экипировкой, а главное, уникальными возможностями получать актуальную информацию в аномальной зоне, в том числе и в реальном времени, ему даже не приходило в голову. Для остальных же риски превышали любую выгоду. Так что Алекс решил заняться реализацией этой идеи, и пора было договариваться по поводу лечения, как только будет готов препарат. А то, что он этим может привлечь к себе некоторое излишнее внимание, здесь с этим было гораздо проще. На новом Орионе не было необходимости особо скрываться. Да и в случае успеха этот аппарат и его использование, хотя и возможно принесут неплохие доходы, но это для него одного. А в масштабах корпорации и их оборотов это было, скорее всего, мелочью в пределах погрешности. Новый Орион. Город Ганза. Отдел развития перспективных направлений. Штаб-квартира. Начальник отдела развития перспективных направлений еще раз перечитал бумаги, лежащие перед ним на столе, и нажал на клавишу селектора внутренней прямой связи. Добрый день, Альберт. Как освободишься, сможешь зайти ко мне? Ничего срочного, просто поступили некоторые запрошенные нами сведения ну и заодно захвати информацию что накопали твои умники по фигуранту номер 17», – произнес он в микрофон приветствую гюнтер понял тебя ответил невидимо собеседник и после некоторой паузы добавил могу быть у тебя через 40 минут устроит да устроит жду произнес гюнтер и нажал кнопку отключая связь здание штаб квартиры одно из самых современных продвинутых и богатых корпораций Было оборудовано давно уже морально и физически устаревшими системами связи и компьютерных сетей. Что удивляло очень редких посетителей и отдельных молодых сотрудников. Но все, кому надо, знали, что эти системы надежные и практически неубиваемые. А главное, практически не поддались взлому и прослушке современными средствами. А редкие специалисты по старым системам все были наперечет. Гинтар посмотрел на часы поднялся и направился к кофемашине. Едва стаканчики наполнились ароматным напитком, раздался стук в двери. Альберт всегда отличался пунктуальностью. «Проходи, присаживайся», – произнес Гюнтер, ставя перед коллегой стаканчик горячим кофе, а затем занимая свое место. «Поступили сведения по нашему фигуранту», – проговорил Гюнтер, сделав глоток кофе. «Как утверждает специалист, с большей долей вероятности Его документы, как и возраст, подлинны. С большей долей вероятности засыпился за ключевую формулировку Альберт. Он не зря возглавил аналитический отдел. Как мне пояснили, система ID создана и полностью основана на технологиях и алгоритмах древних. И взломать ее невозможно. По крайней мере, достоверных сведений об успешных взломах нет за все время существования. Но даже в этой системе иногда бывают внутренние сбои. И как раз в блоке с информацией на нашего фигуранта был такой сбой. И часть информации утрачена, в том числе и резервные копии. Но опять же, как пояснил мне специалист, сохранившаяся информация подлинная, то есть сведения, указанные в ID, соответствуют действительности и прописаны изначально в каких-то там корневых папках. А формулировка С большей долей вероятности лишь перестраховка. Как мне пояснили, подменить или создать данные можно только тремя способами. Первый – самый реалистичный. Эти данные изначально вносятся в официальную базу в установленном законом порядке, как на вновь родившегося и регистрируемого гражданина. Но для этого надо обладать просто колоссальными возможностями и влиянием на самом-самом высочайшем уровне что явно не наш случай. Второй, менее реалистичный, использовать суперкомпьютеры, специалистов высочайшего уровня и во время очередного сбоя подменить данные. Что опять требует немалых возможностей, огромных затрат и главное, практически невозможно скрыть саму попытку проникновения в эту базу и этот блок, а таких попыток не было зафиксировано. И третий, самый маловероятный и нереалистичный, Надо обладать знаниями и возможностями на уровне специалистов древних. Так что, несмотря на наличие сбоя в базе данных и отсутствие части информации, наш фигурант тот, за кого себя выдает. Единственное, нет возможности отследить его родственные связи. Именно эта информация и утрачена, а фамилия анберген крайне распространенная. Есть очень много угасших и исчезнувших родов, в том числе как на Гелиусе так раскиданных по всему Содружеству миров. И проверять можно бесконечно. То есть продолжаем работу по фигуранту. Резюмировал полученное сведение Альберт. Да. И в этой связи у меня уже к тебе вопрос. Что там выдали твои умники и твоя чудо-машина? Спросил в свою очередь Гюнтер у своего коллеги. Мы продолжаем ежедневно скармливать нашему искусственному интеллекту всю доступную информацию по фигуранту. Так что работа и анализ идут. она уже сейчас наш ИИ выдает прогноз, что с 90% вероятностью фигурант просто здесь живет, достаточно привычно для себя жизни. Тренируется, развлекается и зарабатывает деньги. Опять же, вполне привычным ему способом. Еще ИИ делает вывод, что примерно 70% вероятность, что фигурант, возможно, пережидает какой-то период времени. Также ИИ пока не усматривает связи с соответствующими структурами дал развернутый ответ альберт в 20 лет тренируется и развлекается в аномальной зоне задумчиво проговорил ггендор это ж где он рос и воспитывался если он так развлекается впрочем я наверное не хочу об этом знать но в целом пока все более менее складывается независимо охотник без лишних денег на явные злордов которые скорее всего находятся здесь ссылки и любит риски и комфорт. Какой прогноз по возможному контакту дает ИИ, исходя из его психопрофиля? Здесь тоже все достаточно просто и однозначно. Искусственный интеллект указывает, что не стоит особо мудрить и темнить, а лучше договариваться на максимально возможно открытых и взаимовыгодных условиях. Продолжаем работу? Задал в конце насущный вопрос Альберт. «У нас есть выбор». «Гелиус. Столица. Неизвестный особняк. Разговор двух джентльменов». Двое мужчин в солидных, неброских деловых костюмах после неплохого ужина неторопливо вышли из помещения столовой и направились в курительную комнату. И хотя оба они не курили, но хозяин особняка когда-то увлекался сигарами, Так что традиция перемещения после ужина в эту комнату осталась и непременно соблюдалась. Им подали кофе, каждый выбрал себе из обширного бара алкогольный напиток по его вкусу. И они заняли глубокие удобное кресло, стоящие напротив горящего камина. Хозяин особняка сделал глоток коллекционного коньяка 20-летней выдержки и активировал какой-то артефакт, лежащий на стульке между креслами, и только после этого заговорил. «О чем ты хотел переговорить, Дональд? Что-то не так по нашему последнему проекту?» Сразу перешел к делу хозяин особняка. «Нет, Оскар, с этим проектом пока что все идет штатно. Просто наш агент сообщил, что к ним поступил запрос на одного из возможных фигурантов из списка номер 19-бис». Ответил ему собеседник. «Список 19-бис? Напомню, что это за проект». Спросил хозяин кабинета, занимающийся весьма обширной деятельностью. «Поиск изделий древних высшего приоритета. Серия...» Начал было говорить собеседник. «Все, вспомнил. Можешь не продолжать. От кого и о чем пришел запрос?» Перебил его хозяин особняка, имевший хорошую память и сразу вспомнивший один из важнейших и бессрочных проектов. Запрос пришел по неофициальным и даже личным каналам. От отделения службы безопасности, одного нашего крупного подрядчика и поставщика с нового Ориона. Обычное уточнение данных, подтверждение личности и подлинности документов. Поскольку запрос касался обычного гражданина, не попадающего под критерии секретности и ограничения доступа к информации, то запрос был удовлетворен в рамках поддержки и межведомственного взаимодействия. Конечно. Список 19БИС имеет самый низкий приоритет и минимальную вероятность, так что, скорее всего, это очередная пустышка, как и сотни других уже проверенных. Но отработать его мы все же должны. Но, несмотря на низкий приоритет, сам проект, как ты несомненно знаешь, имеет наивысший приоритет и наивысшую секретность. Так что для проверки и отработки мы в любом случае можем направить только своего доверенного человека. Потому я и запросил встречи с тобой. «Все наши доверенные люди сейчас заняты на длительное время, и мне надо либо кого-то срочно снимать с текущего проекта, либо откладывать проверку и отработку возможного фигуранта почти на два месяца». «А почему именно на такой срок?» – спросил несколько недовольным голосом хозяин кабинета. «В это время будет проходить очередная плановая проверка одного из подразделений службы на Новом Орионе, и я не смогу включить состав комиссии нашего человека» которая как раз немного высвободится в этот период. Несколько раздраженный хозяин особняка молчал, раздумывая. Не любил он, когда откладывались надолго и накапливались дела, особенно несущественные. Но а с другой стороны он понимал, что его собеседник прав и требовалось разрешить противоречие. Есть высший приоритет проекта по поиску особо ценных изделий древних, и есть самый низкий приоритет текущей и вроде бы несущественной задачи. И тотальная загрузка и занятость людей – А вдруг именно эта проверка может дать результат нет никого срочно снимать не будем включая своего человека в эту комиссию принял решение хозяин особняка глава 12 несмотря на то что сегодня был выходной день с утра он занимался целительством ну как с утра для него 10 часов было уже совсем позднее утро практически день а вот для его новых клиентов Это было весьма рано. Каким-то образом местные селебрити и прочие светские и околосветские люди узнали о его существовании и об оказании им неофициальных целительских услуг криминальным деятелям. И, естественно, они не смогли пройти мимо такого необычного явления и приключения. Так что на него в городе, видимо, через знакомых в криминальной среде, вышли их представители. Ему не особо нужны были подобные клиенты. Но и напрямую он не стал отказывать. А по уже сложившейся практике назвал стоимость своих услуг в три раза выше, чем самой дорогой и престижной клиники Нового Ориона, причем наличными. Но, несмотря на это, желающие все-таки нашлись. А после нескольких сеансов к нему даже выстроилась целая очередь желающих. Чего-то он снова не учел и не понимал. Поскольку в большинстве своем его клиентами были достаточно молодые, и относительно здоровые и богатые одарённые, которые могли получить все те же услуги в любой городской престижной клинике. И с не меньшим качеством и эффектом, а главное, намного дешевле. Пока что у всех его новых клиентов особых проблем не было. Так в основном только различные мелкие болячки. Главными же их проблемами были некоторая усталость и переутомление, вызванное по большей части их своеобразным образом жизни. Так что в основном им требовалось глубокое очищение организма от последствий злоупотребления алкоголем и прочими неодобряемыми веществами. И те же самые оздоровительные, укрепляющие и релакс-техники, в применении которых у него был немалый опыт. Потому и все новые клиенты уходили весьма довольные после его сеансов. Кто он такой, чтобы отказываться от немалых лишних денег? Так что ему даже пришлось арендовать ячейку в банке, для хранения наличных. Он понимал, что этот всплеск интереса к нему продлится недолго. Но все равно ему пришлось проявить некоторую креативность, заняться определенной подготовкой и обеспечением соответствующего антуража, поскольку приходилось иметь дело со всякими творческими и неординарными личностями. С помощью Ники и некоторых своих познаний, полученных на курсах, Он создал закрытый и приватный канал в одной из местных соцсетей, куда приходили заявки, согласовывалось время и место встречи и лечения. С помощью той же ники он подобрал пару десятков небольших отелей, находящихся хотя и в городе, но не на виду, а в различных переулках и на второй линии, куда и приглашал закрытыми сообщениями клиентов, внешне обеспечивая некоторую приватность и секретность. Так что пока всё продвигалось вполне успешно, Он даже уже после знакомства с клиентами, которые с удивлением видели перед собой при встрече молодого парня и ларда, получил кучу визиток и приглашений на различные мероприятия и тусовки. Закончив очередной сеанс исцеления, он дождался ухода посетителей и тоже покинул очередной небольшой отель. Сел в заказанное такси, которое и доставило его к одному из неприметных зданий, занимаемых корпорацией с которой у него был подписан эксклюзивный контракт. Там ему в холле передали небольшой футляр и сертификат, подтверждающий соответствие препарата. В футляре на подложках лежали шесть промаркированных ампул. Три ампулы потребуются ему для лечения Вальтера, а вот три оставшиеся пойдут в его запасники на будущее. Он снова вызвал такси и отправился к той самой торговой и пешеходной улице, Найденный им еще свой первый выход в город. Прибыв на место, сперва он зашел в магазин на площади за новой одеждой. Со всей предыдущей приобретенной им дорогой одеждой все было в полном порядке. Но поскольку сейчас он достаточно часто общался с новой категорией клиентов, то приходилось обновлять гардероб. Так сказать, чтобы соответствовать образу и как бы внешне оправдывать свои расценки. Алекс потянул на себя дверь. Звякнул колокольчик, и он вошёл внутрь. Но в этот раз казавшееся ранее просторным помещение уже не казалось таким. Здесь были посетители, а несколько работников сновали туда и сюда с какой-то одеждой. Он ненадолго замер, глядя на непривычную суету. Но тут к нему подошла одна из девушек-помощниц. «Лорд Алекс, подождите немного. Я сообщу, что вы пришли, и господин Моррис выйдет к вам». Быстро проговорила она и тут же скрылась за одной из внутренних дверей, а уже буквально через минуту появился владелец заведения. «Добрый день, лорд Алекс. Пройдёмте в мой кабинет. Там нам никто не будет мешать», — произнёс он. И Алекс, также поприветствовав его, направился вслед за ним вглубь помещения. «У вас здесь стало несколько шумно и людно», — произнёс Алекс, когда за ними закрылась дверь. «Не то слово», — «Заказы уже расписаны на полгода вперёд», — ответил ему владелец заведения. «Желаете чего-нибудь выпить?» «Спасибо, но нет. У меня совсем скоро деловая встреча за обедом», — ответил ему Алекс. «Ну, тогда не буду вас задерживать. Вот ваш заказ, лорд Алекс, и будьте уверены, несмотря на сплошную загрузку, ваши заказы мы будем выполнять вне очереди». Проговорил владелец заведения с многозначительной интонацией, ставя на стол уже упакованную в пакеты одежду. И Алекс даже догадывался почему, поскольку практически каждый его новый клиент спрашивал, где он одевается, не узнавая марки, но опытным взглядом определяя уровень, качество и стоимость его одежды. И сейчас в магазине, да и в ателье, был полный аншлаг и загрузка. И владелец наверняка уже знал, кому он обязан этим всплеском популярности. И, кстати, о времени. Эти несколько, в общем-то, не особо и важных дел уже съели у него значительную часть выходного дня. Из магазина он сразу отправился в ресторанчик по соседству, где у него была и назначена встреча с Вальтером. Ворон уже через два дня сообщил ему, что его заявка будет вскоре удовлетворена. И буквально вчера он получил всё заказанное – Три одноразовых изделия древних, защищающих от ментальных атак, и подержания гранат, и мин стандартных заводских кейсах. Заодно пригодилось и наличность, получаемая им от новых и предыдущих пациентов. И кроме того, ему даже предложили неплохую скидку в обмен на будущую разовую доставку ингредиентов из аномальной зоны. Там тоже были самые обычные люди и они, видимо, решили воспользоваться возможностью достать без очереди редкие ингредиенты, возможно, для начальства или кого-то из родных. Недолго подумав, он согласился, обговорив заранее, что это не касается тварей из восьмого и, естественно, девятого уровня. Заказы от корпорации поступали, мины и гранаты он получил. Потому и договорился предварительно на встречу с Вальтером, чтобы заказать дроны. Вернее, установку на них маскировочных модулей и адаптацию с пастухом. Но сегодня с утра поступило сообщение от корпорации о готовности препарата. И раз все сложилось, он решил не откладывать. Пора было форсировать и разговор о лечении, и возможности оснащения, и оборудования глайдера. В этот раз Вальтер пришел чуть раньше его. И никаких его знакомцев в заведении не оказалось. Так что он был в спокойном расположении духа. Алекс заказал обед, и по уже сложившейся практике за едой они говорили о разных пустяках, оставляя деловые вопросы на потом. И только когда они перешли к десертам и кофе, Вольтер перевел разговор в деловое русло. «О чем ты хотел поговорить со мной, Алекс?» Без всяких переходов спросил он. «Я хотел бы заказать у вас дополнительную комплектацию к пастуху». Тоже не стал ходить вокруг да около Алекс. «Мне нужны три дона доставщика той же серии, что и разведчики, дооснащённые да, маскировочными модулями, и, естественно, завязаны на управлении с пастухом». а Вальтер взял в руки планшет и стал что-то искать и смотреть там, а через некоторое время положил его на стол. «Ммм, теоретически, технически, сейчас мы можем взяться за этот заказ, но цену и сроки нужно обсуждать с отцом. У тебя есть сейчас свободное время?» Я тогда узнаю, сможет ли он прямо сейчас нас выслушать. Решил снова не тянуть Вальтера время. «Подожди, Вальтер. У меня есть еще один к тебе важный вопрос». Проговорил Алекс, устанавливая полок тишины. «Это по поводу нашего одного более раннего разговора». Продолжил говорить Алекс. «Я провел все необходимые консультации и готов заняться твоим лечением. А ты сам готов?» «Это тоже надо обсуждать с отцом». После некоторого замешательства и раздумья проговорил Вальтер. «Я еще тогда обдумал твои слова и готов на любой даже самый безумный эксперимент. Но я понимаю, что все это не просто так. Естественно, не бесплатно, потому и говорю про а Вальтер снова взял в руки планшет и стал быстро печатать сообщение, а через какое-то время получил ответ. «Он нас ждет прямо сейчас. Можем идти», проговорил напряженный и взбодораженный Вальтер нажимая кнопку вызова официанта. Пока они обсуждали заказы до оснащения дронов, Алекс почувствовал, что отец Вольтера немного нервничает и торопится. Видимо, они ранее уже обсуждали с сыном возможность лечения, и в сообщении он об этом упомянул. «Мы готовы взяться за этот заказ, лорд Алекс, и уже сегодня вечером сбросим вам на почту стоимость и сроки исполнения на согласование», – произнес отец Вольтера когда задал все уточняющие вопросы. «У меня есть еще один, более важный вопрос, Лорд Густав. Как я уже говорил Вальтеру, я провел все необходимые консультации и готов заняться его лечением», – произнес Айкс, поскольку уже понял, что тот уже тоже частично в курсе. А «Вы уверены, что ваше лечение поможет?» Неторопливо и, видимо, подбирая слова, произнес Лэрд Густав. «Не сочтите за грубость, но мы уже не раз обращались ко многим известным целителям, и никто так и не смог нам помочь». «Я не готов говорить за других целителей, но еще раз повторю банальные истины», спокойным и ровным голосом проговорил Алекс. «В основе всего, в первую очередь, лежат знания. Мы много знаний утратили, но еще больше находится в разродненном различных родов и даже в разных мирах. Так что неудивительно, что вам не смогли помочь. Эта техника отсутствует в свободном доступе. Да и я передавать ее кому-то постороннему не намерен. Прошу прощения, лэрд Алекс, но после стольких лет безуспешных поисков и попыток поневоле проникнешься недоверием, проговорил примиряющий лэрд Густав. Я понимаю вас и ваше недоверие. Так что все в порядке. Вы вправе задавать любые уточняющие и разнесняющие вопросы. Все так спокойным и ровным тоном ответил ему Алекс. Какова вероятность, лэрд Алекс, что что-то может пойти не так? Задал следующий вопрос отец Вальтера. Самое обычное. Один-два возможных случая на тысячу. Я предварительно проводил полную диагностику Вальтера, и не выявил никаких противопоказаний других отклонений. Ответил Алекс и продолжил. Но действительно, не все так просто. Некоторый подвох все же есть, и вы должны знать об этом. Чудес не бывает. Какой бы ни был ранг и изначальный потенциал одаренного, после исцеления и восстановления внутренней энергетики, реальный ранг Вальтера откатится на уровень максимум ученика. Ему придется практически с нуля несколько лет потратить на тренировки, развитие, и восстановление. И только после этого, лет через десяток, он сможет приблизиться к своим пиковым возможностям. Как будет проходить лечение? Задал следующий вопрос отец вольтера скорее даже успокоенный сообщением Алекса о возможных сложностях и откатке ранга. Лечение будет проходить в три этапа, с применением крайне редкого препарата, получаемого из реагентов, добытых и закаженных тварей. Потом реабилитационный период в течение пары недель. И далее можно будет начинать постепенные тренировки. «Что за препарат? Где его взять и сколько он стоит?» Сразу ухватил главный отец Вальтера. «Название вам ничего не скажет. Там только буквенная цифровая маркировка. Купить его очень проблематично и только на закрытом общем аукционе. Так что цена может оказаться любой». В зависимости от текущей конъюнктуры и спроса. Но этого не потребуется. Препарат уже изготовили в лаборатории одной из местных корпораций, и сегодня утром я забрал его. Он вовсе не собирался занижать свою значимость, свои заслуги и возможности. «У вас есть столь серьезные выходы на корпорации подобного уровня?» С некоторым удивлением спросил отец Вольтера, в целом понимая, как устроен подобный бизнес. «Я бы не назвал это выходами» с Сосмешкой проговорил Алекс. «У меня подписан с ними контракт на поставку ингредиентов из аномальной зоны. И за свои услуги они запросили две трети исходного вещества. Так что для них это была крайне выгодная сделка». «Когда можно будет начинать лечение?» – спросил отец Вольтера. «Можно начать хоть завтра или любой другой день на выбор». «Я понял вас, лорд Алекс. Тогда последний вопрос. Сколько это будет стоить?» решил отец Вольтер к, пожалуй, самому важному вопросу. «Достаточно дорого, лэрд Густав». Все так же спокойно, словно о незначительном, проговорил Алекс. «Но вы уже догадываетесь, что деньги меня не интересуют. Я попрошу вас сохранить в тайне, что я скажу. Я задумал использовать глайдер для перемещения по аномальной зоне, и мне потребуются индивидуальные защитные и маскировочные модули и прочие оснащения». Самого минимального возможного размера и максимально возможной мощности при этом. Такие вот вроде бы взаимоисключающие требования. Но иначе я не обращался бы к одним из лучших специалистов в этом деле. Глайдер в аномальной зоне. С немалым удивлением и даже изумлением проговорил Лэрд Густав. Это действительно звучит как что-то невероятное. Но мне нужно больше подробностей, Лэрд Алекс, чтобы понять, сможем ли мы вообще это изготовить и в какие сроки. «Как вы, несомненно, понимаете, скорость и мощность глайдера там не особо важны». Заговорил Алекс, который уже провел предварительную подготовку и сформировал предварительные требования. «Так что вполне подойдет самый обычный серийный глайдер. К примеру, Донгфинг 320 или Гуанчжоу 450. Они, по отзывам, достаточно простые, надежные и неубиваемые. с Самими аппаратами немного переделки, ничего особо эксклюзивного и дорогого» чтобы не так жалко было потерять. Надежный армейский навигатор в защитном исполнении, ваш типовой маскировочный модуль, надежный охранный модуль, боксы для дронов и для добычи, и по-крупному все. А вот с индивидуальной защиты будет посложнее. Основное техническое требование – размеры с папку для документов, чтобы модуль помещался в обычное отделение для бумаг любого рюкзака. Основа – косые щиты. По мощности минимум ранга магистра, прикрывающая со всех четырёх сторон. Но, повторюсь, я понимаю, что чудес не бывает, потому достаточно будет нескольких срабатываний защиты до перезарядки. И максимально возможная экранировка модулей, пожалуй, всё по-крупному. Лэр густав всё быстро записывал на листочке. Потом задумался что-то прикидывая, и бормоча негромко про значительные энергопотери. Затем перевёл взгляд на Алекса. «Ну что же, лорд Алекс, ваш запрос хотя и крайне сложный, а еще и весьма специфический, нерациональный и очень неэффективный энергетически но при этом вполне понятный и реализуемый, и в целом устраивает нас. Мы согласны за это взяться и выполнить этот непростой заказ в обмен на лечение Вальтера. Но нам потребуется как минимум недели или даже две, чтобы все окончательно просчитать, согласовать и утвердить» следами подписать договор и тогда уже можно будет приступать к лечению озвучил свое решение отец вальтера лечение не обязательно откладывать флорд гуустстав принципиальная договоренность нами достигнута так что мне достаточно вашего слова ответил ему алекс ну тогда лорд алекс если вы не против предлагаю начать лечение с понедельника подвел итог переговоров лорд густав И тут заговорил, не прорывавши до этого ни слова Вальтер. «Если все договоренности достигнуты, то нельзя ли Алекс начать лечение уже сегодня? Ждать еще почти двое суток невыносимо?» Проговорил он тихим голосом. «Можно и сегодня?» Ответил ему после некоторого раздумья Алекс. В чем-то он понимал его. Да и после утренних процедур он уже восстановился и отдохнул. «Для этого подойдет любое тихое помещение в вашем подвале». Новый Орион. Город Ганза. Отдельный кабинет ресторана лангусты и вино. В отдельном кабинете неплохого ресторана за ужином встретились двое старинных хороших приятелей. Познакомившись ещё в молодости, они сейчас занимали уже вполне солидные должности. Один был заместителем главы службы безопасности одного из великих домов, другой был заместителем главы гильзии охотников, тоже занимавшийся делами безопасности. Они периодически встречались обменивались новостями и слухами и иногда помогали друг другу полезной информацией или другим каким-то способом, поддерживая в целом приятельские отношения. Сегодня инициатором встречи был заместитель главы СБ Великого дома, и он перевел разговор с обсуждением общих вопросов и слухов на интересующую его тему, когда они уже поужинали и перешли кофе и более крепким напитком. «Подскажи-ка мне, Анастас...» «Мог кто-то из твоих в этот вторник находиться на нашей половине в районе пятого-шестого уровня, примерно в длина часов дня?» — спросил он своего собеседника. «Во вторник?» — переспросил сразу ставший серьезным безопаснее гильдии, вспоминая и быстро прокручивая в голове сводку и происшествие. «Во вторник у нас было шесть плановых выходов. Ничего особенного. Все третий и четвертый уровень. Насколько мне известно, все прошло штатно, и на вашу сторону никто не собирался и не выбирался. А что случилось? В связи с чем подобный интерес? <плых> да понимаешь ли, был у нас во вторник плановый выход очередной боевой группы, и парни немного не рассчитали силы, забрались дальше, чем следовало. И, возможно, они бы не вывезли даже могли понести потери, но кто-то вовремя им помог и очень грамотно. Точечно и аккуратно почистил альфа-особи на пути их отступления. Причем старался все делать незаметно. Был под какой-то маскировкой и пожелал остаться неизвестным. Вот я и подумал, что это мог быть кто-то из ваших. Со своей стороны я уже узнавал. Наших групп в том квадрате, да и поблизости, не было. Нет, это точно не наши. В тот день просто не было групп на выходе с подходящим оснащением и возможностями. Ответил безопасник гильдии, но потом продолжил. «Хотя, ты знаешь, возможно, я могу предположить, кто это мог быть. Но только предположить, поскольку этот человек практически не взаимодействует с нами». «И что это за умелец такой?» С интересом спросил его собеседник. «В районе Трущоб он известен как мастер Алекс. Алекс Аннберген, 20 лет, гражданин Гелиуса. Проживает в гостинице в районе Трущоб. Официально зарегистрирован в гильзе охотников, но работает только в одиночку и ни с кем не контактирует, кроме скупщиков. Недавно подписал эксклюзивный контракт на поставку ингредиентов с одной из корпораций. Судя по наблюдениям, весьма серьезно упакован и подготовлен. Вот он ходит где угодно и когда угодно. Молодой, упакованный парень и одиночка. И что, его никто не пытался прощупать? «Такой сильно одарённый?» С сомнением и удивлением спросил собеседник. «Насколько я знаю!» С усмешкой проговорил безопасник гильдии. «Он очень неслабый целитель, на постоянной основе занимающийся бесплатным высокоуровневым лечением простых жителей трущоб. Так что его не просто так зовут мастер Алекс. Охотник, да ещё и целитель, занимающийся бесплатным лечением. Нехарактерное сочетание. Молодой идеалист?» «Я тоже поначалу так думал, особенно когда узнал, что он крайне негативно относится к мелкому криминалу и периодически гоняет всякую шушуру на районе. Потом получил сведения, что он спокойно уживается и даже взаимодействует с местным серьезным криминалом, в том числе и занимается их неофициальным лечением за деньги. Так что идеализмом тут и не пахнет». «Да, интересный молодой человек. Не то слово». Поначалу его приняли за наивного домашнего новичка. Попадаются у нас иногда подобные кадры. С виду молодой совсем, габаритов не выдающихся. Вел себя вежливо и культурно. А главное, все подробно расспрашивал и узнавал в каждой скупке. И все усердно и прилежно фиксировал. Над ним даже потешались и делали ставки, как долго он продержится в аномальной зоне. Но потом он в одиночку так же неспешно и основательно. Перешертил сначала первый уровень, затем второй, потом третий и так далее. Так что даже до самых тупых дошло, что парень достаточно опытный охотник, просто подходит к делу основательно и никуда не торопится. А вот потом уже произошла одна история. Не так давно нам под подозрение попала одна из команд охотников. Команда давно сложившаяся и достаточно опытная, и до недавнего времени вопросов к ним не было. А вот в последнее время стали появляться слухи, что они якобы занялись поставкой запрещенных ингредиентов на черный рынок, и заодно грабежами и нападениями на других охотников. Но сам понимаешь, постоянного наблюдения в аномальной зоне нет. Да и так там периодически что-то происходит, и кто-то гибнет. Так что пока это были только слухи, без малейших доказательств. Мы уже хотели было брать их в постоянную разработку, но затем практически вся команда исчезла. Просто вышли в очередной рейд, и никто не вернулся. Мы стали копать и вышли на нашего фигуранта. По сведениям наших агентов, те зачем-то наводили о нем справки, а позже пытались перехватить его в аномальной зоне и даже подстеречь в городе. А потом просто исчезли. Остался только их глава, находившийся в городе. А недавно и он исчез с концами. Сам понимаешь, тебя режу о нем пошли разные слухи. Но не так давно он сам по собственной инициативе пришел на помощь одной из команд охотников, попавших в серьезный переплет и ментальной атаке. По сути, если бы не он, то они все бы там и полегли. Да уж, весьма неоднозначный парень. Как думаешь, кто он такой? Сложно сказать. Сам же знаешь, всегда кто только не попадает. И агенты спецслужб, и ссыльные аристократы, и любители острых ощущений, и преступники в розыске, и просто авантюристы. Судя по всему, его можно к любой категории отнести. Или сразу к нескольким. Он замер укрытой маскировкой и посмотрел на один из экранов, отражающий сканирование округи, хотя и знал, что Ника постоянно мониторит обстановку и сразу подаст сигнал в случае чего. После он проверил зарядку накопителей пастуха. Там тоже было все в порядке и в пределах нормы. Алекс нервничал, что было и не мудрено. Ни разу он еще в одиночку не забирался так далеко восьмой уровень. Более того, он собирался проникнуть на территорию искаженной твари, обладающей вдобавок ко всему ментальными способностями немалой мощности. Можно было попытаться уничтожить ее издалека, не попадая в зону действия ментальных способностей. Но он решил испытать свои возможности сопротивления. Какое-то неясное предчувствие подсказывало ему, что это может быть важным а он привык доверять своим предчувствиям, даже не явно. Он серьезно готовился к встрече с этой тварью. Защитный комплект был полностью заряжен и исправен. Винтовка и мангос заряжены самыми мощными боеприпасами. Одноразовый артефакт древних расположен под рукой. Кроме того, еще на всякий случай под рукой был его мощный артефакт «Тишина». Да и пластина с бодрящим заклинанием от безумного магистра была приготовлена, не говоря уже про нож охотника. Его лицо, помимо очков, прикрывала автономная дыхательная маска на случай, если придется активировать газовую гранату, заранее подвешенную на дрон, управляемый Никой. Казалось бы, он все продумал и предусмотрел, но все равно нервничал. А вдруг он чего-то не учел? Он и понимал, что некоторые страхи и настороженность — это нормальные реакции организма, так что не стал избивать успокаивающими конструктами. Чуть передохнув и настроившись, Он двинулся дальше. Ника показала ему местоположение, обитающее здесь твари. Она была пока далеко, но проблема была в том, что радиус воздействия ее способностей был известен очень приблизительно. Так что, двигаясь к ней навстречу, он постоянно находился в напряжении, в ожидании ментального удара, что тоже не добавляло спокойствия. Он как-то отстраненно и несколько заторможенно осознал, что просто замер и уже какое-то время не может двинуться с места. Не было никакого ментального удара. Тварь, оказывается, воздействовала постепенно и мягко, и он даже не сразу осознал это, тем более и речи не было о каком-то противодействии этому и сопротивлении. Стоявшего до этого на одном месте тварь пришла в движение и плавно двинулась точно в его сторону, несмотря на задействованную маскировку. А для него время словно замерло на месте. Алекс напряг все силы, пытаясь преодолеть ментальное воздействие, и пытался навести на нее оружие. И постепенно это даже стало понемногу получаться у него, но как-то очень-очень медленно и неуверенно. Словно он находился в каком-то очень густом геле или желе. А еще он никак не мог сосредоточиться на этом, вроде бы до автоматизма отработанном действии. Мысли его, хотя и тягучие, и отрешенно, но при этом панически заметались. Продолжить прицеливание? Активировать моледревних? Отдать команду Нике? Но все решилось без его участия. Ника, видимо, тоже определила критическую опасность для него. И дрон сбросил газовую гранату точно рядом с тварью. Вначале ему показалось, что газ никак не подействовал, и мысли снова тревожно заметались. Но через пару шагов тварь споткнулась и завалилась на землю. Ментальное давление исчезло, и он обессильно опустился, вернее, сполз на землю, поскольку ноги практически не держали его. И кроме того, сразу навалилась общая слабость и разбитость, а еще и жжение и боль по всему телу, покрытому защитными татуировками. Но долго разлеживаться и отдыхать было еще рано. В любой момент матерая тварь могла и очухаться. Так что, преодолевая слабость и опустошение, он накинул на себя пару бодрящих и поддерживающих конструктов и поднялся на подрагивающие и подгибающиеся ноги и направился в сторону твари на ходу вынимая нож охотника. Но в нескольких шагах от цели он замер. Сознание чуть прояснилось, и он, мысленно обругав себя, убрал нож и поднял винтовку. Чуть было не забыл про контрольный выстрел. Ошибка новичка, — уговорил он сам себе и произвел выстрел в голову твари, где, по его сведениям, было одно из увеземых мест и не было ничего ценного из ингредиентов. Затем он присел на какие-то обломки, чтобы снова немного передохнуть, и восстановиться перед разделкой туши. Времени с утра прошло уже много, а еще и предстоял путь обратно. Устроившись поудобнее он накинул на себя еще пару поддерживающих конструктов. Критически важной информации не хватало. Реальные способности твари оказались близкими к рангу и сравнимым со старшим магистром. Судя по тому, что она обнаружила его подмаскировка и практически продавила его ментальную защиту. Соваться сюда, восьмой уровень, и к подобным тварям в одиночку, было бы гибло затеи. Так бы здесь и остался. Но он был не один, и у них получилось. Так что начало положено. Глава тринадцатая. Быстро восстановить силы не получилось. Слишком уж мощным оказалось воздействие тварей. Так что пришлось там задержаться. Да и потом общее состояние оставляло желать лучшего. И он принял решение заночевать в одном из своих подготовленных ранее укрытий. А в город вернулся уже на другое утро и планировал посвятить остатки дня отдыху и восстановлению сил. Но опять же, быстро закончить дела в пункте приемки не вышло. Не учел он, что рядовые приемщики никогда не имели дела с ингредиентами подобного уровня. Так что пришлось ему ждать, пока из какого-то офиса, а возможно и из той самой лаборатории, прибудут специалисты чтобы оценить и при стольжаредкие ингредиенты а пока он каратал время за стаканчиком весьма посредственного, если мягко сказать кофе из автомата он заодно на планшете подготовил и смонтировал небольшой ролик и краткое описание после занятий на курсах его навыков на это уже вполне хватало, да и было у него предположение, что эта информация может пригодиться и он не ошибся когда наконец-то прибыли специалисты Выглядели они как настоящие, научники из фильмов. Разве что белых халатов или комбинезонов и очков не хватало. Один из них и подошел к нему, когда они смотрели его добычу. «Алерт Алекс, добрый день. Я заведующий пятой лабораторией Майлху Гримсворд. Если у вас есть фото или видеосъемка и прочие материалы, позволяющие более точно идентифицировать особь и ее способности, то мы готовы дополнительно заплатить вам за них». «О каких суммах идет речь, господин Гримсворт?» Спросил его Алекс в целом, ожидавший чего-то подобного, но вовсе не торопившись расставаться с подобной информацией совсем за гроши. «Если ваша информация позволит нам достаточно точно идентифицировать особь без углубленных лабораторных исследований, то речь может идти о выплатах только за информацию о 20 тысяч ЭКЮ и более», ответил ему заведующий лаборатории и это уже было достаточно интересно для него. Но с идентификацией особи нет проблем. Это была остильба, или тип 7 дробь 83 mgv по общепринятой классификации. «Вы уверены, лорд Алекс?» С удивлением и некоторым недоверием проговорил заведующий лаборатории. Алекс не стал ему отвечать, а просто продемонстрировал ролик на планшете, где тварь была зафиксирована в движении а позже сфотографировано с разных ракурсов и даже была наложена измерительная сетка. Отдельно шло описание места обитания твари с координатами, описание возможностей твари, а главное – расстояние воздействия ее способностей. И он заметил, как внимательно прочитал это все научник. «За эту информацию мы готовы вам заплатить 50 тысяч, и за ингредиенты расплатимся по максимальной ставке, даже не сомневайтесь». Проговорил Майкл Гримсворд и протянул ему свою визитку. «Лэрд Алекс, если у вас в дальнейшем что-то будет, начиная с седьмого уровня и выше, то вы сразу заранее звоните нам, чтобы не терять времени. Мы сразу подъедем. И еще. Если у вас есть подобные материалы, по любым особям, в любом уровне аномальной зоны, то мы готовы все их приобрести. И мы не намерены скупиться, даже если какая-то информация уже есть у нас». «Я подумаю по этому поводу, господин Гримсворт», — ответил ему Алекс, пересылая ролик на почту лаборатории. «50 тысяч — достаточно неплохая сумма за информацию, которой практически мало кто сможет воспользоваться, кроме него. Так что она все равно, скорее всего, останется теоретической информацией в архивах корпорации. Да и продавать остальную информацию по аномальной зоне тоже было бы неплохо. Только где взять время на ее подготовку и обработку?» и да Заплатят они по максимуму, он в этом особо не сомневался. И в масштабах корпорации, производившие в основном недорогие препараты миллионами упаковок, это была действительно мелочь, а вот пользу они могли получить немалую. Как, впрочем, и он сам. Тем более, что самую важную, по его мнению, информацию он не собирался передавать и раскрывать. Информацию о силе воздействия твари, так сказать, об условных магических рангах их способностей, которую он определял с помощью Ники Естественно, взяв самого себя за некий образец. Тем более, что он в некотором роде являлся универсалом. Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганза. Торговые ангары. Неподалеку от одного из основных входов торговые ангары замер лихо въехавший на парковку явно дорогой болид с хищными и стремительными обводами, намекающими на штучное индивидуальное изготовление. «Из болида?» вынырли четверо крепких молодых парней, тоже в явно дорогой одежде. Они, весело переговариваясь между собой, целеустремленной группой, направились ко входу в ангары, а многоопытные местные посетители благоразумно спешили убраться с их дороги. Заминка лишь произошла на самом входе. В дверях, ровно посередине проема, как раз оказался молодой человек в потертой спортивке с кепки и длинным козырьком и с буквами Н-Игрек, в неброской спортивной трикотажной кофте с капюшоном и таких же трикотажных штанах, и строгом, в соответствии с местным молодежным стилем. Глаза его скрывали затемненные очки, а руки были заняты бумажными пакетами, и он точно никуда не торопился. Двигавшийся чуть впереди остальных парень вытянул вперед руку, чтобы оттеснить в сторону нерасторопного местного аборигина. Минут через пятнадцать парни начали практически одновременно приходить в себя. Все-таки они были достаточно сильными одаренными и часто вместе тренировались. Первым, кого увидел один из них, был явно местный паренек лет четырнадцати-пятнадцати, который стоял неподалеку и вроде как даже присматривал за ними. Что таки было. Алекс попросил его присмотреть за ними. «Что это было, парень, ты видел?» Спросил он у паренька хрипловатым голосом. «Ни что, а кто?» Поправил его Саймон. А это оказался именно он. Это был мастер Алекс. Он не любит грубости бардака. «Где его можно найти?» – спросил постепенно приходящий в себя парень. «Не надо его искать. Он сам всех находит, кто ему нужен. Но не всем это нравится». Не по возрасту рассудительно произнес паренек, и увидев, что все в порядке и все очухались, он быстро исчез внутри здания. Парни поднялись на ноги, отряхнулись, перебросились несколькими фразами и направились обратно к болиду, который уже не так стремительно, а более аккуратно покинул стоянку. Алекс задумчиво шагал по ангару к выходу. Он мысленно перебирал все свои покупки и заодно вспоминал, не забыл ли чего. Он уже привык, что-то там, за стенами неустроенность и трущобы. А здесь, в ангарах, только внешне был вроде бы хаос. На самом же деле твердо и четко, порой и безжалостно поддерживались порядок и безопасность. Потому я расслабился немного и не обратил особого внимания на новых нетерпеливых посетителей. На эта небольшая невнимательность сыграла с ним по итогу злую шутку. На малейшую угрозу свою сторону, вернее даже не угроза а просто на невежливое поведение, он отреагировал на автомате и не совсем адекватно. Приложил без затеи своим фирменным заклинанием через усилитель. Хотя стоило бы просто подвинуться в сторону, как раз отыгрывая образ местного обитателя. Но что сделано, то сделано. Он хотел было заняться приведением в порядок нетерпеливых молодых и явно обеспеченных и ирдовитых одаренных, случайно, в общем-то, попавших под раздачу. Потом решил не терять кучу времени, и даже не на оселение, а на долгие и ненужные никому объяснения. В конце концов, они и сами не совсем правы, так что пусть думают, что нарвались случайно на важную или злую лягушку местном пруду. Здесь все-таки небезопасный город от отрущобы. Так что он попросил Саймона присмотреть за ними на всякий случай, пока они не очухаются, а сам отправился заниматься текущими, но неотложными делами, которых, как всегда, скопилось немало. Аномальная зона. Восьмой уровень. Некоторое время спустя. Он снова замер укрытой маскировкой, хотя и знал уже, что она здесь не особо работает. И опять по привычке посмотрел на экран, отражающий сканирование округи, А после проверил зарядку накопителей пастуха. Хотя опять же знал, что Ника все держит под контролем. Но привычка, она такая привычка. Сегодня Алекс уже гораздо меньше нервничал, понимая и предполагая, что дальше будет. Но все равно напряжение не отпускало. Порядок действий, подготовку и оснащение он решил не менять. Пусть в прошлый раз все и получилось не так, как хотелось. Но сработало же в итоге. Да и ничего другого он пока не придумал. Так что, чуть передохнув и настроившись, он двинулся дальше. Ника показала ему местоположение, обитающее здесь остильбы. Ему оставалось пройти еще 102 метра, чтобы попасть под радиус воздействия ее ментальных способностей. И он, мысленно поежившись, осторожно двинулся ей навстречу. Счетчик прилежно отсчитывал уменьшение расстояния. На последних метрах он невольно напрягся. Но все равно не заметил начало воздействия. Просто, как и в прошлый раз, он несколько отстраненно и заторможенно осознал, что замер на месте. И опять стоявшая до этого на одном месте тварь пришла в движение и плавно двинулась точно в его сторону. И маскировка ей явно не мешала находить его. Он снова стал напрягать все силы, пытаясь преодолеть ментальное воздействие. И в этот раз у него в целом стало чуть лучше получаться, Или ему это лишь казалось. Не с первого раза и не со второго, но он наконец-то сумел взять ее на прицел и сразу выстрелил, чтобы не потерять концентрацию. Затем Алекс опустился на одно колено, так как ноги опять его стали подводить после мощного ментального воздействия. Но винтовку он продолжал удерживать, накидывая на себя один за другим пару бодрящих и поддерживающих конструктов. Чуть восстановившись, он снова поднялся на ноги, подошел ближе не совсем твердым шагом и снова опустившись на одно колено, произвел контрольный выстрел и следом поискал глазами место поблизости, куда можно присесть. Нет, ему явно не показалось. В этот раз все прошло чуть легче. Правда, общая слабость, разбитость и боль и жжение от защитных татуировок никуда не делись. Хотя, по ощущениям, опять же, были чуть меньше. Устроившись на очередном обломке, Он снова накинул на себя пару поддерживающих конструктов. Потом достал небольшую пластиковую бутылочку с достаточно мощными стимуляторами длительного действия. Его он накануне и приготовил из различных сборов трав и прочих компонентов, которые как раз заказал и приобрел в торговых ангарах. В магазинах и аптеках подобные компоненты не продавались. Выпив терпкую и горьковатую жидкость, он принялся размышлять по поводу сегодняшней охоты которая прошла немного удачнее. Возможно, эта тварь была слабее, чем предыдущая. Мелькнула у него была мысль. Но Ника после запроса не подтвердила его предположение. По некоторым прямым, а большей части по косвенным данным и измерениям, она сделала вывод, что эта тварь была в целом схожа по силам и возможностям с предыдущей. Получалось, размышлял он неспешно, что сопротивление ментальному воздействию можно подобным образом тренировать, и постепенно привыкать к нему, и укреплять сопротивляемость. Это было хорошей новостью и открывало неплохие перспективы на будущее. Если он, конечно же, не ошибался, но Яника на данный момент пришла к подобному же выводу. Хотя и естественно сообщила, что пока слишком мало фактических данных, чтобы делать сколько-нибудь однозначные выводы, и требуются дальнейшие исследования и наблюдения. Но в первом приближении пока все совсем плохо складывалось. Новый Орион. Город Ганза. Центр города. Вторая линия. После вполне неплохого обеда в очередном ресторане, Алекс сделал отметку на карте и небольшую заметку. Различной информации накапливалось уже так много, что приходилось записывать. Удержать в голове всё полезное и нужное данные уже никак не получилось. Из ресторана он направился в очередной по списку оружейный салон, расположенный как раз неподалеку, в одном из тихих и неприметных переулков, каким-то образом сохранившийся практически в центре города. Снаружи салон никак особо не выделялся, просто неприметная дверь и столь же неприметная, потеневшая от времени медная табличка. И только зайдя внутрь, Алекс достаточно быстро понял, что, возможно, особая реклама этому заведению и не нужна. Оно явно не было рассчитано на широкий круг потребителей, Как минимум ценами уж точно. Хотя ценников нигде не было. Но он догадывался, что выставленные образцы стоят очень недешево. А еще он понял, что, возможно, задержится тут. И даже если ничего не присмотрит и не купит, то точно получит удовольствие от потраченного времени. Здесь были выставлены и продавались явно штучные и дорогостоящие изделия. Но это не касалось какой-либо резьбы, инкрустации и ценных пород дерева. Здесь этого не было, а более совершенство и лаконизм внешнего вида. И как он предполагал явно неплохие характеристики. Как раз то, что ему нравилось. Это явно был салон для ценителей. Консультант не мешал ему разглядывать выставленные образцы. Лишь вежливо поздоровался издалека. Так что он все рассматривал неторопливо и с огромным интересом, переходя от одного стенда к другому. И только когда он все внимательно осмотрел и позже повторно вернулся к отдельным образцам, в зале появился еще один человек, пожилой джентльмен в классическом костюме, который, скорее всего, наблюдал за ним через камеры и четко определил момент, когда надо выйти. «Добрый день, лэрт. Позвольте представиться. Мартин Кох из Великого дома Рейн Металл, владелец этого салона», — представился джентльмен. «Рад знакомству». «Позвольте представиться, Алекс Анберген. Прекрасная подборка оружия, лорд Мартин», — ответил ему Алекс, представляясь более кратко. «Благодарю вас. Отрадно видеть целителя в столь юном возрасте», — ответил ему владелец салона. «Позвольте поинтересоваться, какие образцы привлекли наибольшее ваше внимание?» «Мне практически все понравилось», — вполне искренно ответил ему Алекс. Но больше всего понравились вот эти два изделия. Алекс указал на винтовку, схожую по габаритам с его стрелометом и винтовкой, используемой им сейчас, но выглядящую более совершенной и, как ни странно, более удобной, хотя он еще не брал ее в руки. И следом он указал на полную противоположность, выглядящую практически уродцем на фоне остальных образцов, но при этом от оружия веяло какой-то дикой мощью. Внешне это был какой-то куцый огрызок оружия с коротким и толстым стволом и отсутствующим прикладом. «Превосходный выбор, лэрд Алекс! Вы действительно чувствуете оружие!» произнес с довольной улыбкой владелец Элона. «Это Тайра-7. Стреляет иглами из особого сплава. Не побоюсь показаться самонадеянным, но думаю, это лучшее оружие в своем классе. Можете взять его в руки». Это демонстрационные образцы, и они разряжены. Пока Алекс осматривал и прикладывался к оружию, владелец салона по памяти перечислил все характеристики винтовки, и получалось, что она практически в полтора, а по некоторым параметрам и почти в два раза превосходит его отнюдь не самую дешевую и типовую винтовку. И в руках она действительно лежала как влитая, так что Алексу сразу захотелось ее купить. И только озвученная цена почти в 56 тысяч IQ Остановила его душевный порыв. Так что, повертив оружие в руках, он с большим сожалением уложил ее обратно на стенд. «А это метла. Практически наш вечный экспонат. Вот она представлена в единственном экземпляре», — проговорил владелец Элона, указывая на второе изделие. «Нет, изделие продается и полностью исправно, и работоспособно, но это очень специфическое оружие». Это энергетическая реплика старинного помпового ружья. Эффективная дальность стрельбы небольшая, всего 25 метров, и выстрел расходится конусом по площади. И из-за этого пробивная способность достаточно невысокая. Современный защитный комплект оно не пробьет. Но останавливающая способность просто огромная. Выстрел просто сметает все на своем пути словно метла. Отсюда и название. Ах... Но... Есть и существенный недостаток. Огромные энергопотери. двухштатных энергокристалла хватает всего на два выстрела. Так что, как я уже говорил, оружие весьма специфическое и спорное. Потому пока не находится желающих приобрести его. «И сколько стоит это изделие?» Спросил сделанным скепсисом в голосе Алекс, покрутив в руках этот монструозный агрегат. «18 тысяч ЭКЮ, Алекс». Но я готов уже уступить его за 12 тысяч, принимая во внимание некоторые недостатки изделия. «Еще раз повторюсь, Лорд Мартин, у вас прекрасная подборка оружия, так что я буду думать по поводу покупки. Но метлу я, пожалуй, все-таки возьму сейчас. Избавлю вас от вечного экспоната». Проговорил Алекс с улыбкой, глядя на удивленного владельца салона. «Да». Оружие действительно спорное и не особо эффективное, а энергопотери просто ужасающие всего на два выстрела. Но он как раз и искал что-то подобного рода, простое и не завязанное на серьёзную артефакторику. Просто не знал, что такие вот монстры существуют. алекс считал, что оно вполне может подойти ему для глайдера и аномальной зоны, когда на ходу не будет возможности особо целиться, и можно будет стрелять с одной руки. А главное — Будет возможность при необходимости смести с дороги неожиданно появившуюся тварь. И для этого метла как раз идеально подходила. А вот с винтовкой он, возможно, что-нибудь придумает позднее. От оружейника Алекс направился в мастерскую Шрайберов, расположенную в подвале их салона. В малую мастерскую основное их производство было расположено где-то в другом месте. Они договаривались встретиться завтра, но после покупки метлы Алекс созвонился с Лердом густавом и передоговорился на сегодня особой необходимости для его частых посещений не было мастера артефакторы лучше его понимали что и как нужно было делать и кроме того горели энтузиазмом и идеями но ему нравилось наблюдать как его теоретические идеи воплощаются в реальность в большинстве своем даже не так как он себя представлял первый этап лечения вольтера прошел удачно и без каких-либо отклонений и побочных явлений. Так что его родственники стали уже испытывать некоторый оптимизм. Изначально, направляясь на следующий день на первую производственную планёрку и мозговой штурм, он планировал сразу после этого отправиться в выбранный салон, чтобы приобрести глайдер. Но когда он прибыл в мастерскую, там уже стояли два Дангфенга с уже снятыми панелями корпуса. Шрайберы сразу подошли к делу серьёзно и основательно. Второй этап лечения тоже прошел штатно, и его семья еще больше преисполнилась оптимизмом и просто горела творческими идеями. Первый раз он видел, что люди так искренне радуются, что наследник становится слабее, теряя магические ранги. Но его энергетический баланс постепенно выравнивался, и они надеялись, что упорства Вольтера хватит, чтобы наверстать в дальнейшем упущенное. Мастерская в подвале, хотя и называлась «малой», но была полностью укомплектована станками и оборудованием, позволявшими изготовить любую индивидуальную деталь. Один из глайдеров обзавелся дополнительным силовым каркасом, усиленным артефактной защитой с отдельным питанием. Двигатель получил дополнительный энергетический блок, подключаемый по независимой резервной линии. Добавился и еще один блок, позволявший краткосрочно и резко добавлять мощность, Ресурс двигателя, естественно, значительно снижался при подобных форсажах, но при этом аппарат мог при крайней необходимости подпрыгивать почти до двух метров. Ещё глайдер обзавелся армейским навигатором со сканером препятствий и маскировочным модулем, таким же, как в «Пастухе», и заодно охранной системой с камерой наблюдения и модулем связи, и ещё с мощным электрошокером. Всё это было изготовлено отдельными компактными методами, независимыми экранированными модулями, уложенными в единого титановый кейс, чтобы можно было при необходимости быстро забрать все самое ценное. Наружи были выведены только выносные дополнительные блоки и экран. Второй аппарат был приготовлен на всякий случай, если во время испытания вдруг будет выявлен какой-нибудь неустранимый дефект. И кейс, и сам глайдер были оборудованы устройствами самоликвидации, управляемыми по спутниковому шифрованному сигналу. Но, как ему объяснили, использовалась какая-то секретная инертная термобарическая начинка, которая не взрывалась и не детонировала при любом внешнем воздействии, даже магическом. А вот при поступлении особого сигнала сгорело, уничтожая все высокой температурой. оно и по мелочи. Появились боксы для дронов, припасов и для добычи. А напечатанные на 3D-принтере панели корпуса Внешне практически полностью повторяли изначальные обводы. Еще появились вместо штатного новый прозрачный изменяемый энергетический щит, защищающий от ветры и, при необходимости, добавлявший защиту от дождя. Это было гораздо больше и намного круче, чем он предполагал и задумывал изначально, а главное, гораздо дороже. Когда Алекс спустился в мастерскую, техники занимались изменившейся развесовкой аппарата, добиваясь идеального баланса. Он передал Лерду Густову приобретённую метлу и попросил сделать крепление для него, чтобы не выпал случайно, но при этом было бы удобно его выхватить на ходу. Но мастера тут же предложили сделать многорычажный, подпружиненный вертлюг, позволяющий удобно стрелять с одной руки и свободно поворачивать оружие. На это он только махнул рукой, соглашаясь и даже не вникая в технические подробности и детали. Глайдер был практически готов оставалось только изготовление кругового, вернее, четырехстороннего щита, сопоставимого по защитной способности со стационарными изделиями. Правда, в отличие от стационарных, рассчитанного всего на несколько срабатываний. Но он понимал, что чудес не бывает, и все зависит от запасов энергии. Но его это полностью устраивало. Зарядкой энергии у него проблем не было. Но все же главным для него было то, что под видом этого проекта Он решил другую, свою важнейшую задачу. Получал компактные, независимые модули защиты и маскировки, которые можно было легко переносить в его бауле и использовать по назначению и без этого аппарата. Завтра для него наступал весьма ответственный день. Предстоял третий этап лечения Вольтера. Если все пройдет нормально, то можно будет перевозить глайдер на полигон для испытаний и всевозможных доработок. Он не был суеверным. Но все же до завершения последнего этапа лечения решил не торопить события и не планировать дальнейшие действия. и Дело не в суевериях. Он верил, что все пройдет нормально. Просто считал, что так будет правильней. Глава 14. Новый Орион. Город Ганза. Городская усадьба. В одном из многочисленных подземных гаражных боксов стоял полностью готовый к выезду, окрашенный в неброский серый цвет многоместный аппарат. Вернее, неприметным он казался собравшийся здесь четвёрки молодых людей. Любому более-менее разбирающемуся человеку было бы ясно, что это мощный, явно бронированный мобиль, изготовленный или доработанный индивидуально. Но парни пока не очень разбирались в подобных нюансах. Для них было главным, что он существенно отличался от их постоянного транспорта и, по их мнению, был неприметным а В этом боксе была ещё одна дверь, бронированная и оборудованная сигнализацией, ведущая в помещение небольшого арсенала с дорогостоящим снаряжением и оружием. Сейчас дверь была распахнута настиж, а четвёрка парней, совещаясь и громко переговариваясь между собой, занималась сборами и экипировкой. Постепенно, хотя и со спорами но дело продвигалось. Парни облачились дорогие и высокотехнологичные защитные комплекты футуристического вида и подбирали себе оружие и серьёзные артефакты. За разговорами и спорами они не заметили, что калитка в воротах, ведущих на выезд, открылась, и в помещение гаража вошёл мужчина в обычном деловом костюме. Далеко собрались молодые люди. Спокойным и даже добродушным тоном задал вопрос мужчина, но своим спокойствием и дружелюбием он здесь никого не обманул, Недаром он был заместителем главы службы безопасности достаточно влиятельного великого дома. «Да вот, лэр Тальгерд, решили с парнями провести тренировку на пленере», проговорил один из парней. Заводила компания по совместительству второй сын главы одного из значимых родов, входящих в дом, попытался соскользнуть с темы, хотя и понимал, что это, скорее всего, бесполезно. Но попытаться всё же стоило. «Что?» «Уже навели справки и решили отправиться выяснять отношения с неким мастером алексом Спросил явно знающий точно ответ Лэрд Альгерт. «А если так, то что, запретите?» С некоторым скрытым вызовом ответил ему заводила компании «Ну что вы, кто я такой, чтобы вам что-то запрещать?» Проговорился также внешне добродушно, явно прибедняясь Лэрд Альгерт, который при определенных обстоятельствах и условиях Мог приказывать и главам родов. «Напомните мне, молодые люди, когда вы в последний раз были в аномальной зоне?» «Примерно три недели назад», — ответил ему заводила компании несколько удивленный подобной сменой темы, и продолжил с некоторой скрываемой гордостью. «Прошли уже третий уровень и даже чуть углубились четвертый. Это хорошо, молодцы!» что серьезно уделяете время подобным тренировкам. Проговорил без всякого сарказма Лэрд Альгерд и продолжил чуть более серьезным тоном. Значит, у вас есть некоторое понимание этого вопроса. Так вот, по моим сведениям, ваш оппонент буквально недавно тоже дважды выбирался в аномальную зону, но только в одиночку. Причем выбирался он восьмой уровень, и не просто так. А оба раза вернулся с добычей. Надеюсь, дальше объяснять не нужно». Он внимательно оглядел заметно погрустневшую и растерявшуюся компанию. Парни были молодыми и достаточно резкими, но придурками точно не были. Прониклись, не пришлось даже показывать ролик со спутниковой съёмкой. «В этом городе можно при желании получить практически любую информацию, только надо иметь связи и возможности». У Лерда Альгерда они были. Тем более он еще ранее заинтересовался этим молодым человеком, когда он оказал помощь одной из их групп. «И что? Мы вот так все спустим какому-то голодранцу? Явно же использовал какой-то крутой артефакт!» Проговорил самый импульсивный, но не самый умный из четверки. «А вы много видели простых голодранцев, гуляющих по восьмому уровню с крутыми артефактами? Забыли, что в наш город иногда приезжают порой очень непростые люди?» Вопросом на вопрос ответил лэрд Альгерд. «Ну что он тогда делает в трущобах? Он же явно там живет, судя по всему». Снова проговорился тот же паренек. «А это второе правило нашего города – не задавать лишних вопросов приезжим». «Но все равно, он же нанес урон великому дому, и все это просто сойдет ему с рук. Получается, на него нет никакой управы? Неправильно это как-то» прямо произнесся тот же паренек. «Управу можно найти на любого. Это всего лишь вопрос наличия ресурсов и соответствующей подготовки. И они у нас есть». Проговорил уже совсем серьезным и жестким тоном Лэрд Альгерт и еще раз внимательно оглядел собравшихся парней. «Только вот зачем? В чем смысл? Что-то мне подсказывает, что не все было так просто. Явно он не первый начал». «Не забывайте, молодые люди, что у той стороны тоже может оказаться ресурс. Начнется разбирательство и выяснится, что мы не в своем праве. Так ради чего устраивать разборки на пустом месте? Стоит оно того?» Он снова оглядел парней и, естественно, заметил, что они отводят глаза. Но заодно и почувствовал, что его посыл в целом дошел до них. Как уже отмечалось, они были толковыми парнями. Просто были еще молодыми и не всегда совсем правильно сопоставляли ситуацию. Вот и творили иногда глупости. «И что тогда делать, Лертельгерт?» Перехватил инициативу и продолжил разговор заводила компании. «Ну, я вижу как минимум три варианта. Первый — просто забыть об этом происшествии и жить дальше. Второй — продолжить ваше начинание и надеяться на успех. И третий — познакомиться с ним» и просто обговорить случившееся, и, возможно, наладить общение. Вы же примерно ровесники, а он явно интересный и непростой парень». Проговорил Лэрд Альгерд и отправился на выход из бокса, произнеся напоследок. «В любом случае решать и нести за это ответственность вам. И как мы будем с ним знакомиться? Не будем же мы торчать в трущобах и подходить к нему? Как-то это будет выглядеть не очень». Проговорил один из компаний, когда заместитель главы службы безопасности ушел. «Я вспомнил его», – неожиданно произнес самый молчаливый из компании. «Вернее, я узнал его по очкам. Я как-то видел его в ресторане в компании Вальтера Шрайбера и как раз по характерным очками запомнил его». «Вальтер Шрайбер», – задумчиво проговорил заводила компании. «Это рабочая идея. Через него можно будет договориться». Только в последнее время он куда-то пропал. Алекс неторопливо и привычно шагал по дорожке в сторону города. Сегодня был очень важный для него день. Последний этап лечения Вольтера. Нет, он был вполне уверен в результате, какие в своих силах. Но все-таки некоторое внутреннее напряжение не отпускало его. а Мало ли что могло пойти не так. И, возможно, совсем не там, где он ждет. Так что он был настороже и внимательно отслеживал обстановку, чтобы не пропустить даже намёка на возможную опасность или что-то другое. И он не знал, что буквально совсем недавно избежал встречи с четвёркой молодых парней, вдобавок достаточно сильных одарённых, ведь в прошлый раз работал фактор неожиданности. Сегодня повезло и парням, и ему тоже, поскольку всё могло пойти по непредсказуемому сценарию. Находясь на стороже и в некотором напряжении, Он мог и не сдержаться, и не проявить благоразумия и выдержки. И кроме того, парни тоже явно перестарались и подготовились как бы для боевого выхода в аномальную зону, а вовсе не для городских молодежных разборок. И в результате могла случиться бессмысленная бойня с непредсказуемым результатом, причем для всех участников. Как минимум кто-то серьезно мог пострадать, а еще всех бы задержали силы правопорядка, но это как минимум. Но Алекс этого не знал и потому спокойно перешёл на светофоре проезжую часть и углубился в переплетение городских улиц и кварталов. А ведь всё могло и сорваться, или надолго отложиться из-за казалось бы мелочей. И всего лишь грубости, небрежности с одной стороны, и невнимательности и торопливости с другой. Он устало опустился на заранее подготовленный стул и утер пот со лба. Сложный многоуровневый конструкт развеялся. Долгое лечение и третий этап закончились. Чуть передохнув и собравшись силами, он создал диагностический конструкт, который показал, что всё в порядке. И только после этого он выдохнул с облегчением. Перед ним на кушетке лежал одарённый всего лишь в ранге старшего ученика. Но зато его внутренняя энергетика была в полном порядке. Больше никакого перекоса Алекс не стал томить в ожидании собравшихся людей и поспешил успокоить тоже волнующихся родственников Вальтера все в порядке лэрды все прошло успешно и получилось произнес он и сразу почувствовал последовавшую волну облегчения и радости благодарю вас лэрд алекс я до конца волновался и все боялся а вдруг сорвется искренне волнуясь и радуясь произнес отец вольтера и следом к поздравлениям присоединились и другие родственники как я уже говорил ранее лорд густав Ему предстоит провести еще две недели в полном покое. Организм должен окончательно перестроиться и привыкнуть. Так что вы проследите, чтобы не было пока никаких магических нагрузок. А вот потом можно будет начинать постепенные тренировки. Но именно постепенные. Он сейчас в ранге старшего ученика, и на свой пик сможет выйти только после нескольких лет постоянных тренировок. Так что вы проследите, чтобы он не пытался прыгать выше головы и не надорвался. Как бы ему не хотелось стать сильнее. «Это будет достаточно тяжелый и медленный процесс. Повторюсь, чудес не бывает». «Не беспокойтесь, лорд Алекс. Мы проследим за этим. Если уж представился шанс, то не стоит его упускать». Внимательно выслушав его, ответил лорд Густав. «Алекс сейчас сам себе казался ворчливым и старым дедом. Да и чувствовал он себя пока как старый дед». Слишком много сил и энергии собрало использование конструктов на пределе его возможностей. Но это пройдет, и он точно станет чуточку сильнее и опытнее. Несмотря на общую усталость и опустошение, он не стал откладывать другие свои дела. И отправился вместе с фургонами, загруженным у него глайдером, на полигон, где планировалось провести испытание. Но, конечно же, из-за усталости и разбитости полноценных для него испытаний не получилось, Хотя ему всё понравилось, и он даже получил удовольствие от езды, и особенно от форсажа. Тем более, что его сразу заверили, что после всех испытаний двигатель будет заменён на новый. а Зато техники в тот вечер отрывались по полной. Испытывали аппарат во всевозможных режимах, и в основном в предельных. Но в целом пока не выявили ничего критического. Тем более, что глайдер готовился вовсе не для гонок. Алекс как-то не ожидал, что его чисто теоретическая задумка так быстро приобретает реальные очертания. Не учил он навыков и опыта серьёзных артефакторов, как раз и специализирующихся на штучных и мелкосерийных изделиях, и имеющих соответствующие компетенции и производственные мощности, заточенные под это. Тем более, что артефакторы были замотивированы, и, как он понял, под этот проект подвинули все свои другие работы. Так что неудивительно, что испытания на полигоне уже вовсю и достаточно успешно шли, Заодно устранялись мелкие огрехи и недостатки. А вот у него еще не были продуманы и распланированы натурные испытания. Да и в целом он еще толком не определился с использованием глайдера в аномальной зоне. Потому он и занялся в очередном порядке устранением данной недоработки. Тем более, что с этим ему точно никто не мог помочь. Но пока еще время для этого было. Пока доделался последний самый сложный и достаточно важный защитный модуль. Главное... Он чётко понимал, что как бы ему ни хотелось, но по всей аномальной зоне ему свободно перемещаться не получится. Знакомство с теми же остильбами явно показало, что даже и не заметишь, как окажешься под их воздействием, и никакая защита и маскировка тебе не поможет. Двигаться придётся строго по границам обитания тварей, и, скорее всего, не дальше шестого уровня. Но когда он сформировал запрос Ники, она еще больше ограничила его амбиции уже пятым уровнем, объяснив это повышенными, пусть и расчетными рисками. Он, конечно же, немного расстроился, но позднее успокоился, когда открыл карту и просчитал расстояние. Получалось, что примерно две трети пути он мог преодолевать на глайдере, и при этом относительно безопасно. И это было очень даже неплохо. Так что, приложив на карте дюжины теоретических маршрутов, Он стал готовиться к выходам в аномальную зону. Надо было подобрать укрытие для аппарата. Не стоило надеяться на одну только маскировку. Заодно стоило подготовить сюрпризы вокруг стоянок в виде сигнальных датчиков, радиоуправляемых мин и прочего ассортимента торговых ангаров. Мало ли кто вдруг вздумает поджидать его после охоты. Он неторопливо и аккуратно подкатил к воротам приемного пункта и даже не успел посигналить. Ворота начали подниматься сами, и затем он плавно заехал внутрь. Там его уже поджидали заранее оповещенные сотрудники из лаборатории корпорации, так что с приемкой очередного срочного заказа не возникло проблем и задержек. Сотрудники, осуществлявшие приемку, были настоящими научниками, потому и не обращали внимания на его аппарат. Все, что их волновало, это ценные ингредиенты, и еще информация и ролики, позволявшие достаточно точно и полно идентифицировать искаженных тварей. Вернее, даже, как они называли, «особей». Ничто другое их не интересовало. Зато, естественно, интересовало других. Но здесь его выручало отсутствие знакомств и общения с другими охотниками. Да и его неоднозначная репутация не располагала к общению, что его полностью устраивало. А на заинтересованные взгляды он не обращал внимания. Закончив в приёмном пункте «Свои дела», Он направился к гостинице, где арендовал небольшой бокс, расположенный на заднем дворе. Натурные испытания прошли вполне успешно, но вот все остальное пошло не так, как он себе изначально представлял. Перемещение по аномальной зоне на глайдере существенно экономило ему время, но оказалось достаточно скучным и однообразным занятием. Размеренное и неторопливое движение по уверенным маршрутам да еще и постоянная напряженная сосредоточенность и сканирование округи не доставляли радости и удовольствия от езды, а превращались в ежедневную рутину. Реальность, как всегда, внесла свои коррективы. Так что пришлось ему снова договариваться со Шрайбером, дооборудовать, правда, уже без большей части модулей второй Донгфинг, и на нем уже периодически отрываться на полигоне, порой выжимая максимум, заодно и совершенствовать свои навыки управления а Вот и сегодня он как раз приехал на полигон, но его активный отдых и заодно тренировка закончились раньше, чем было запланировано. После очередного его форсажа двигатель аппарата всё же не вынес такого отношения к себе и приказал долго жить. Техники Шрайберов отправили за ним фургон, а он в ожидании решил прогуляться по округе. Пройдя пару кварталов, он увидел небольшую местную торговую улочку, где наткнулся на лонбард и заодно магазинчик бывших в употреблении приспособлений для смартфонов и прочих подобных изделий. Как он догадывался, большей частью очевидно сданных в залоге невыкупленных срок, или и вовсе, скорее всего, ворованных. Ни на что особо не рассчитывая, он все же внутрь, поскольку заняться все равно было пока нечем, и в целом он оказался прав. В основном там был представлен откровенный хлам, поменявший, похоже, уже ни одного владельца но изредка попадались и некоторые изделия получше. Но это только в сравнении с хламом. Он уже собрался было уходить, когда Ника неожиданно посвятила ему один из выставленных экземпляров. Это был наушник с заушным креплением и небольшим микрофоном, весьма известной и солидной марки, произведенной крупной и старой компанией. Правда, это изделие было предыдущей модели и явно активно эксплуатировалось прежде. Было достаточно замызганным и потертым. Но Ника просто так привлекать внимание не стало бы. Так что, походив ещё по залу, он с некоторой неторопливостью и нарочито надутым и важным видом направился к консультанту. Одет он был в недорогой и практичный спортивный костюм. Так что не должен был вызвать у того диссонанса и настороженности. «Это ухо сколько стоит?» Спросил он с линцой и ткнул пальцем в одно из выставленных изделий. «250 ЭКЮ. Полностью в исправном состоянии». «Мы весь товар тщательно проверяем и даём месячную гарантию», — проговорил мающийся от безделия и скуки консультант. «А это?» Ткнул пальцем Алекс чуть лучше выглядевший экземпляр. «Это 300 ЭКЮ, но это более продвинутая модель, потому и дороже». «А это?» Алекс указал на интересующее его изделие. «Это 600 ЭКЮ, только сегодня выставили, но, сам понимаешь, это крутая марка». «Потому и такая цена!» Проговорил консультант, потом оглянулся и проговорил. «Но если надумаешь брать, отдам за 550!» «550!» Алекс кривил лицо, словно разжевал лимон, потом, словно нехотя, произнес. «Могу дать 500 наличными, ну а зато без всяких чеков и бумаг». Консультант снова оглянулся на закрытую дверь, недолго подумал и быстро произнес. «Идёт, если прямо сейчас возьмёшь». «Вот, держи», — произнёс Алекс, отчитывая и протягивая деньги. Консультант быстро пересчитал купюры. Достал изделие с витрины и протянул его Алексу. И снова непроизвольно мельком глянул на дверь. «Точно ворованная». Мелькнула у Алекса мысль, когда он убрал в карман наушник. Но это его не волновало. Главное, что Ника сообщила ему, что запись и видеонаблюдение в помещении не ведётся. Имеется лишь тревожная кнопка под прилавком. Покинув ломбард, он свернул в другом направлении и, обойдя пару кварталов, направился к полигону, где его уже поджидал подъехавший фургон. В гостинице он первым делом достал свое новое приобретение, положил на стол и активировал определитель. Это действительно был наушник с микрофоном известной марки и производителя. Пусть и не самые последние модели. Но кроме этого, изделие оказалось оснащено некоторыми нештатными скрытыми функциями, а именно скрытой камерой высокого разрешения, дистанционным микрофоном и, пусть и небольшим, односторонне прозрачным экраном. Явно было предназначено для шпионажа изделия, но главным было то, что практически вся начинка была штатной, лишь дополненная отдельными встроенными и скрытыми компонентами изделий древних, которые даже при простой разборке не определишь и не увидишь то есть где то в содружестве миров все таки были отдельные специалисты неплохо разбирающиеся в технологиях и отдельных компонентах древних умеющие их интегрировать и встраивать в современные изделия а не только просто использовать и еще судя по внешнему виду и состоянию первый раз она была украдена или вернее всего утеряно уже давно а все последующие его хозяева до егоры или мелкие бандюки возможно отнявшие его не говоря уже о работниках ломбарда, даже ей не подозревали, что им попало в руки, поскольку стоило это изделие точно не 500 кью и даже не 5000, а много больше. Так что занятие на вечер у него было обеспечено. Пока Ника меняла прошивку и программное обеспечение, Алекс, вооружившись тряпочками, уксусом, содой, водой и полировальными составами, приступил к кропотливой очистке и приведению в надлежащий вид изделия. Ведь в этом ему никакая магия не могла помочь. За этой нудной и монотонной работой он размышлял о возможной смене приоритетов и вектора поисков. Прикинув, что он просто не там искал раньше. Но в процессе работы он все же убедил сам себя, что это, скорее всего, чистая случайность и разовое везение. Возможно, на это его решение повлиял запрос Ники, который выдал ему гораздо больше тысячи подумаврода забегаловок и гадюшников расположенных в не самых респектабельных районах города, где его точно не знают местные обитатели, потому он пока что решил придерживаться прежних установок в своих поисках. Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганза. Ресторан-гостиница на улице Парковая. Алекс сидел за своим привычным столиком и просматривал местные новости в ожидании очередного блюда. Новости он просматривал, используя свое новое устройство, Полезная штука оказалась. Частенько, особенно в различных заведениях, при делах встречах, просто даже неприлично было сидеть в очках и приходилось их снимать. А на это устройство особо никто не реагирует. Зато есть возможность просмотреть срочную информацию о предмете беседы, подобранную Никой в сети. Заодно вести запись или прослушку разговоров. Как он понял, большинство защитных систем Ника благополучно обходит и игнорирует. А еще вовремя засекает действующие системы, которое она не может обойти, и подает соответствующий сигнал. От просмотра новостей его отвлекло некоторое нехарактерное оживление в рядах постоянных посетителей ресторана. Как он понял, у них тут была налажена многоуровневая система оповещения и защиты, начиная от мальчишек на улице, заканчивая боевыми группами, делающими вид, что просто пьют пиво в соседних забегаловках вокруг. От действительно серьезных бойцов это не поможет, Но он вовсе не удивился бы, что где-то неподалёку есть и другие, реально серьёзные бойцы. В тех самых зданиях на районе, серьёзно защищённых от наружного наблюдения. И вовсе не факт, что они там сидят для помощи местным, а не для зачистки следов и концов. Он не ошибся. Причина для некоторого оживления была. В зал, видимо, после общения с охраной гостиницы при входе, вошли трое крепких мужчин. Всем своим видом изображающих серьёзных парней. Первым шёл мужчина среднего возраста, суровым и волевым лицом, одетый в деловой костюм, видимо, призванный добавить ему респектабельности и солидности. Но пока получалось как-то не очень. Он больше походил на переодевшегося бандита, получившего повышение. Двое других изображали его охранников. Выглядели они достаточно серьёзно и внушительно. Но телохранителями явно не являясь, а лишь пытались следовать стереотипом из фильмов. Хотя, очевидно. Определённый боевой опыт у парней был, и они вовсе не выглядели мальчиками для бытия. Просто, скорее всего, занимались нехарактерным для себя делом. Алекс резонно предположил, что эта делегация, вернее всего, прибыла по его душу, и не ошибся. Парни, оглядевшись, направились к его столику. «Алекс Анберген», – утвердительно произнёс мужчина в деловом костюме, и, отодвинув стул занял место напротив Алекса а его сопровождающие замерли позади его. «У нас к тебе есть серьёзный разговор. Я представляю здесь, на новом Орионе, интересы Великого дома Красной Луны». Продолжил говорить мужчина под молчаливым и внешне спокойным и чуть рассеянным взглядом Алекса. Взгляд его действительно был чуть рассеянным. Он в спешном порядке просматривал поступающую от некий информацию о Доме Красной Луны, о котором до этого никогда и не слышал. И эта информация, пусть и пока поверхностная, ему не нравилась. Совсем молодой и еще недавно образовавшийся дом с одного из не самых влиятельных окраинных миров, ведущий сейчас интенсивную и достаточно агрессивную экспансию. Недавно приподнявшийся на чем-то и пока что сумевший избежать внимания больших и серьезных игроков. Вот и уверовавший пока в свою крутость. Слишком большое содружество миров и не до всех сразу доходит сложившийся веками неявный, И неафишируемый расклад, когда большие монстры просто не показывают свою силу. Им давно уже не нужно никому ничего доказывать. Не просто так старые рода и дома очень тщательно учитывают каждое столетие своего существования. О чем-то это договорит. Да Я уполномочен предложить себе от имени Дома Великой Красной Луны вступить в Великий Дом. Пока, конечно же, рекрутом с испытательным сроком но и с полным обеспечением и подготовкой за счет дома. Так великий дом готов выкупить твой глайдер. Проговорил мужчина с самым серьезным видом. Алекс, конечно же, понимал, что рано или поздно что-то подобное должно было произойти. Но как-то слишком уж быстро расползать информация об удачливом новичке и потянули самые наглые и резкие. И, похоже, это только начало. Ему хотелось бы спокойно и по-тихому разойтись с этим великим домом. Ни к чему ему разборки на пустом месте. Но как-то не очень в это верилось. Обычно подобные господа не понимают вежливых слов, почему-то принимая их за слабость. Но попробовать все же стоило. Хотя бы попытаться. По поводу глайдера это сразу не ко мне. Заговорил, наконец, Алекс, так и не определившись пока с линией поведения. Слишком уж непонятным, если не сказать тупым, был этот странный представитель и рекрутер дома. Все права на разработку принадлежат Великому Дому Черного Леса. Так что все переговоры по этому поводу к ним». Этот вопрос он обговаривал со Шрайберами и даже подписал соответствующие бумаги. А наезжать на Великий Дом, являющийся подрядчиком спецслужб военных, это такая себе идея. «А по поводу вступления в Дом, — продолжил говорить Алекс, — «Я благодарен Великому Дому Красной Луны за лесное для меня предложение» но вынужден от него отказаться, так как уже имею соответствующие обязательства Возможно, эти парни были неплохими бойцами и одаренными с некоторым боевым опытом, но вряд ли они поймут, да и внятно объяснить им явно не получится, что даже если он сейчас и одиночка, и даже если у него было бы совсем все плохо, что явно не так, то вступление его, представителя и наследника древнего рода в этот дом, будет явным понижением, закрывающим ему практически навсегда возможности. Подобные тонкости и моменты даже не все аристократы понимают. «Парень, ты, наверное, не понял. Тебе делает предложение Великий дом. От такого не отказываются». Начал говорить мужчина, но Алекс слушал его краем уха. Он изучал поступившую новую информацию. «Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганза. Улица Парковая. Саймон Уизли». Сегодня Саймон с братом дежурили на улице Парковая. После знакомств с мастером Алексом их четверку стали привлекать к работе деловые люди на районе. Ничего серьезного, как правило. Надо было просто стоять на точке и наблюдать за округой. И если что-то пойдет не так или просто покажется подозрительным, подать сигнал по цепочке. Был ли причастен к этому мастер Алекс, он не знал. Но небольшая денежка за работу исправно капала, и не приходилось постоянно думать о куске хлеба. Незнакомый мобиль, подъехавший к гостинице, он заметил сразу, хотя тот прибыл не с его направлению. Чуть повернувшись, чтобы наблюдать за улицей в обоих направлениях, он увидел, как из мобиля выбрались пятер крепких и серьезных парней. Трое из них направлялись в гостиницу, а двое остались на месте, присматривая за улицей. По цепочке прошел сигнал повышенной готовности, правда его и брата это не касалось. Вернее, если начнется заварошка, Они должны были шустро убраться с улицы и не отсвечивать. А ещё он решил, что эти парни, скорее всего, прибыли к мастеру Алексу. И через некоторое время он в этом точно убедился. Поскольку со звоном лопнуло оконное стекло, и на тротуар вылетели три тела. Один из стоявших у мобиля бойцов был отдёрнулся и даже потянул скрытое под одеждой оружие. Но второй, видимо, более опытный, удержал его и что-то резко сказал ему. Этот боец сразу заметил, что как-то практически одновременно вдруг вышли покурить грубо крепких парней из всех заведений в округе. Так что бойцы подняли своих напарников, помогли им сесть, и мобиль шустро покинул их квартал. Ресторан-гостиница на улице Парковая, чуть ранее. Всё-таки современная найденная информация – это крайне полезная штука. Ника быстро раскопала в сети, что это не представители Великого дома. Вернее, не совсем представители. Это были представители какого-то мутного местного агентства, которых немало расплодилось на новом Орионе, непонятно чем занимающийся. Но точно не рекрутингом, а скорее всего промышлявшая поставками контрабанды и прочим для этого дома. И до кучи им, видимо, поручили и поиск подходящих кадров. Вот и занимались они этим, как умели. Теперь всё стало на свои места. Всё-таки у него был определённый опыт общения с представителями домов, пусть и в своём мире потому и не сходилась картинка. Не могло быть здесь такой разницы. Он не стал дожидаться, пока этот представитель наговорит слишком уж лишнего. Пора было прекращать этот балаган и заодно провести испытание своей новой наработки. Ему понравилось работать с увеличившимися магическими способностями, вернее, со щитами, формируемыми очень быстро и практически на голой силе, а главное, несколькими потоками одновременно. Нащупал он все-таки ниточку к работе с несколькими каналами. Он заметил подобную возможность случайно, прикрывая тогда группа охотников, зажатых тварями. Когда опять же случайно прихлопнул одну из тварей двумя щитами сразу. А позже он начал уже целенаправленные тренировки в первых уровнях. И первым тварям не повезло оказаться раздавленными, вернее, не повезло очень многим тварям, пока он не приспособился и не научился управляться со множеством щитов. Сейчас его рекордом было пять тварей из четвёртого уровня, которых он подхватывал щитами одновременно, поднимал воздух и удерживал, переворачивая и перемещая, совершенствуя свой навык управления. А главное, когда он их отпускал, то хищники не спешили нападать, а предпочитали спешно улепётывать. Так что, подхватив трёх бугаёв, слегка их оглушить, помять и выкинуть в окно не составил для него проблем. Потому эксперимент на добровольцах из людей можно было считать вполне себе успешным. Тем более, они вроде бы поняли намёк и поспешили убраться, и ещё он надеялся, что после подобной демонстрации они не поспешат сообщать нанимателям о неудачной попытке рекрутинга. Ему подал горячий невозмутимый внешний официант, а в ресторане как будто бы ничего и не произошло. Все также спокойно продолжали сидеть за своими столами. Правда, он заметил, что за некоторыми столами произошла передача купюр, Видимо, делали ставки на эскот разговора. Ну, каждый развлекается, как умеет. Ему подали счёт, и он сразу же поинтересовался, сколько с него за разбитое окно, на что получил ответ, что это за счёт заведения. Ворон, сидя в своём углу, вспоминал байки и легенды, ходившие про древние рода и их возможности. Ведь то, что он сегодня увидел, точно не вписывается в умения обычного одарённого. Прихлопну троих разом, Это он представлял, да и сам мог. А вот такие сложные и одновременно тонкие манипуляции – это явно что-то не рядовое. А Алекс размышлял об информации, как он выяснил, пока заканчивал ужин. Ника ничего не взламывала, а изучала и анализировала общедоступную информацию в сети. Ну, почти общедоступную. И это следовало учесть на будущее. Слишком много информации о людях остается в сети. Как он понял – посещая курсы, сложные и многоуровневые системы на основе искусственного интеллекта, были не только у него одного, и уже достаточно активно использовались. Глава 15 Новый Орион. Город Ганза. Отдельный кабинет ресторана, лангусты и вино. «Что, Анастас, наделал этот парень шума своим глайдером среди охотников?» С усмешкой спросил Альгерт своего приятеля отвечающего в том числе не только за безопасность, но и за сбор и оценку информации в гильдии охотников. Но если только среди молодежи. Те, кто постарше хорошо, помнят, сколько уже всяких аппаратов пытались использовать, но все без толку. Против ментальных атаки, прочих специфичных и мощных навыков тварей даже броня не помогает. Потому и отказались от опытов. Ответил ему приятель. «Ну, парня же пока что ж получается». Продолжил беседу приятель и заодно заместитель главы службы безопасности Великого дома. «Ты знаешь, как действуют обычно начинающие охотники? Проштудируют бегло пособия и методички и отправляются в аномальную зону, где наткнутся на группы тварей и начинают полить из всех стволов, и затем только смотрят на кого наткнулись. И только через полгода, год, если выживут, конечно, начинают что-то соображать и немного разбираться». Ответил ему Анастас. «Но, наши бойцы примерно так же поначалу действуют. Вся разница в том, что еще и боевые конструкты применяют». Поддержал приятеля безопасник дома. «Вот и я о чем говорю. Парень же действует не так. Я тут подсобрал немного различной информации, и по всему получается, что он где-то проходил серьезную, главное, системную подготовку. Как теоретическую, так и практическую. Причем явно на протяжении многих лет». Продолжил беседу безопасник гильдии. «Откуда такие выводы?» Уже откровенно заинтересованно задал вопрос безопасник дома. «Во-первых, он периодически поставляет научникам информацию по аномальной зоне и ее обитателям. Причем это строго структурированная информация, четкая классификация тварей, ареал обитания, примерная численность способностей и навыки, и так практически по всем уровням. Во-вторых, он хорошо знает, что надо делать, как надо себя вести в аномальной зоне, знает поводки и возможности твари, и где можно относительно спокойно перемещаться. А это приходит только с опытом. Специалисты говорят, что его подготовка соответствует как минимум 10-15 годам подготовки и практики. И мне очень даже интересно, где так серьезно готовят молодых людей практически с детства. «Даже так?» задумчиво проговорил безопасник дома тогда понятны подобные его быстрые успехи и даже использование глайдера вполне вписывается а вот тут ты не совсем прав да он перемещается по границам обитания твари слишком высокие уровни на транспорте не лезет но эти границы постоянно меняются и твари периодически мутируют и мигрирует так что ситуация практически ежедневно меняется и что это означает Поторопил приятеля-безопасник дома. «Ну, Но... либо у него есть собственные спутники наблюдения, постоянно висящие на томальной зоне и группа аналитиков, обрабатывающие информацию в режиме реального времени, что, как ты понимаешь, абсолютно нереально. Либо имеются передовые и самые совершенные секретные разработки. Насколько я знаю, он каким-то образом наладил сотрудничество с Домом Черного Леса и, возможно, проводит для них испытания секретных новейших разработок. Лэрд Альгерд только задумчиво хмыкнул на это заявление и сделал себе заметку – напомнить молодым балбесам про продолжение знакомства и налаживание общения с парнем. Новый Орион. Город Ганза. Ресторан «Пулярка и кролик». Алекс заканчивал обед в одном из своих ранее выбранных, а теперь уже постоянных ресторанов, когда заметил направляющегося в его сторону мужчину, в дорогом деловом костюме. Мужчина всем своим внешним видом походил на преуспевающего менеджера одной из многочисленных корпораций, но Алекс по отдельным незначительным деталям уже понимал, что тот к менеджерам эту имеет лишь самое отдаленное отношение, так что немного насторожился «Лорд Алекс, добрый день. Позвольте отнять у вас немного времени». Вежливо обратился к нему мужчина. «Добрый день. Прошу вас, присаживайтесь» ответил ему алекс проявляя ответную вежливость уже понимая что тот вовсе не случайно подошел именно к нему как я могу к вам обращаться гюнтер предельно кратко и лаконично представился его собеседник вы не возражаете лорд алекс если я активирую защиту для сохранения приватности разговора не возражаю кратко ответил алекс которому стало даже интересно что могло понадобиться этому вежливому менеджеру тем более что светящийся зеленый огонек показывал ему что эта глушилка не мешает вести запись ники я представляю одного из конгломератов базирующихся в том числе и на новом орионе и мы как раз подбираем сейчас специалистов способных работать в аномальной зоне в максимально сложных уровнях начал неторопливо разговор неожиданный собеседник а алекс подумал что это возможно конкуренты корпорации желающие его перевербовать. «Мы навели справки и вышли в результате на вас, лэрд Алекс». Продолжил разговор собеседник и ненадолго замолчал, как бы собираясь с мыслями. «Мы хотим предложить вам выполнить для нас разовую акцию в аномальной зоне». А «Вас интересуют какие-то строго определенные ингредиенты и твари?» Решил немного поторопить собеседника Алекс когда понял, что его не собираются перекупать, а речь идет о разовой работе. «Не совсем так, но нам действительно нужно кое-что найти ближе к центру аномальной зоны и доставить в город». Добавил чуть больше ясности собеседник. «Можете ли вы взяться за это, лорд Алекс? Естественно, эти услуги будут хорошо оплачены. Поправьте меня, если я вдруг ошибаюсь». Алекс решил немного ускорить разговор. Не хотелось ему терять время попусту и долго ходить вокруг да около. Как я предполагаю, явно хорошо подготовленная и укомплектованная группа отправилась по своим серьёзным делам к центру аномальной зоны. Но что-то у них явно пошло не так, и они там всем полегли. Либо убежали, теряя тапочки. И вы сейчас хотите, чтобы я в одиночку сунулся туда, где не справилась целая группа и вернул вам какое-то экспериментальное оборудование? Или какие-то образцы? «Я правильно вас понимаю?» «Примерно так, лэрд Алекс», – кратко ответил ставший совсем уж грустным менеджер. «В целом, это приемлемо, господин Гюнтер», – произнес Алекс и сразу почувствовал явное облегчение собеседника. Видимо, того явно поджимали сроки. «Но мне для принятия окончательного решения, а главное, для определения стоимости работы, нужно больше конкретики». Насколько громоздкое и тяжелое то, что нужно будет вытащить. Небольшой герметичный ящик, размерами до полуметра, и весом несколько килограмм. Уже быстро и четко стал говорить собеседник, понявший, что дело пошло на лад. Но сами понимаете, что нас интересует содержимое, причем в любом состоянии, даже поврежденное. Сроки проведения акции Задал Алекс следующий немаловажный вопрос поскольку некоторые заказчики тянут до последнего, а потом, естественно, ставят нереальные сроки. «Ближайшие две недели», – ответил его собеседник. «Это приемлемо, господин Гютер. И самый важный вопрос, напрямую влияющий на стоимость моих услуг. Примерные координаты места поиска. Сразу поясню, некоторые участки ближе к центру я уже посещал, и достаточно точно зная риски и возможные угрозы». Это будет одна стоимость работы. На других участках риски и угрозы я знаю только теоретически, это сложнее. И, соответственно, будет дороже стоимость работы. И, наконец, самый центр, девятый уровень. Там будет самая высокая стоимость, поскольку как минимум придется пробиваться через твари восьмого уровня. По-другому там просто не пройти. Менеджер ненадолго задумался, но потом все же вспомнил, что Альберт и его искусственный интеллект Рекомендовали ему вести переговоры с парнем предельно прозрачно и открыто. Поэтому вытащил из своей дорогой сумки карту аномальной зоны, с нанесенным маркером-квадратом места поиска. Ника достаточно быстро обработала результаты и показала участок уже на собственной карте, существенно отличавшийся от предоставленной. Теперь уже алекс в свою очередь, задумался, мысленно усмехнувшись. Это оказался соседний участок с теми, где он уже недавно был и охотился ранее на стильп И по его данным, там обитала такая же точно тварь. Задача оказалась чуточку проще, чем он ожидал, по крайней мере, вполне ему по силам. А задумался он над определением стоимости. Сколько взяли бы другие профессиональные группы, он просто не знал, и никакой информации в сети по этому поводу не было. Ему, конечно же, не хотелось терять возможную прибыль. С другой стороны, не хотелось и пережать, и потерять выгодный заказ. Да, для корпорации это, возможно, небольшие суммы. Но он уже начал догадываться, что этот заказ – частная инициатива местных сотрудников, которые, видимо, могли попасть под раздачу в связи с утерей какого-то явно секретного и экспериментального оборудования. А это уже несколько другой расклад. «Еще раз хочу уточнить, господин Гюнтер. Вас интересует только доставка одного конкретного озвученного изделия?» «На другое снаряжение, оборудование или добытые ингредиенты вы не претендуете?» Уточнил Алекс и еще раз проверил, что запись разговора ведется. «Да, все так, лэрд Алекс», — подтвердил его собеседник. «Ну что же, конкретно на этом участке я не бывал, но так глубоко забирался и вполне представляю, что там можно ожидать. Так что стоимость моих услуг за эту работу составит 500 тысяч Ещё 120 тысяч потребуется на специальное снаряжение для этого выхода. Но я предоставлю вам список, и вы, возможно, сможете предоставить это снаряжение и, соответственно, уменьшить сумму». Проговорил Алекс и стал записывать на листке наименование требуемого. В список, естественно, попали и метла, и винтовка Тайра-7, и изделия древних для ментальной защиты, и газовые гранаты, и вакуумные мины, и ингредиенты для стимулятора что в сумме как раз и тянуло примерно плюс-минус на эти деньги. Его собеседник внимательно изучил список, и Алекс понял, что тот в целом разбирается в вопросе и понимает, о чем идет речь. По крайней мере, по большинству позиций. «Это приемлемо, лэрд Алекс», – практически повторил собеседник его раннюю фразу. «Сколько времени вам потребуется на подготовку и закупку снаряжения?» «Примерно неделя». Ответил ему Алекс, и после они перешли к обсуждению конкретных деталей предстоящей миссии. Новый Орион. Город Ганза. Центр города – деловой и торгово-развлекательный комплекс «Астроплаза». Алекс неторопливо двигался по центру города. Он только что провел дорогостоящий сеанс исцеления очередной местечковой знаменитости и сейчас направлялся в элитно-деловой и торгово-развлекательный комплекс неподалеку. Как он и предполагал, поток местных селебрити понемногу уменьшился но до сих пор приносил еще неплохую прибыль. Сегодня ему вскоре предстоял еще один сеанс, и он решил потратить оставшееся до него время на небольшой отдых и легкий перекус. В этом комплексе ему очень нравилась одна кондитерская, где подавали вполне неплохой кофе, и прямо там, на месте, пекли замечательные булочки с корицей. И он, естественно, не мог пройти мимо раз оказался поблизости. Он подошёл к одному из застеклённых входов, и створки приветливо раздвинулись, пропуская его внутрь тамбура. С другой стороны уверенно двигались трое молодых людей в дорогих костюмах. Но в этот раз он был достаточно собран, так что не было никакой рассеянности. И памятуя о недавнем глупом случае, он просто отодвинулся в сторону, пропуская парней. Тем более, что ему вовсе не требовалось хоть как-то обозначать и выделять свой статус. И уж точно не надо было что-то доказывать. Но кому-то из стройки парней этого, видимо, показалось мало. Алекс почувствовал, что его стало отодвигать и прижимать к стене щитом. И вот это уже было откровенным хамством, наглостью и вопиющим неуважением к окружающим. Он легко развеял прижимающие его щиты несвозмутимым видом, проследовал дальше внутрь здания, а тройка парней осталась в тамбуре, зажатая со всех сторон щитами. Правда, он не стал в этот раз особо усердствовать, поскольку чуть ли не физически почувствовал, как стремительно стала поступать энергия в какие-то мощные защитные артефакты здания. Да и к тамбуру быстрым шагом приблизились охранники, по ощущениям не слабые одаренные, так что он по-быстрому развеял свои щиты. Он все так же спокойно шагал, а в камеру заднего вида Да, была и такая функция в очках. Наблюдал, как двое парней удерживают третьего, а на пути у них молча стоят охранники комплекса. Перед тем, как подняться на эскалаторе на второй этаж, он успел заметить, что парень уже успокоился, но при этом упорно и крайне злобно сверлил взглядом его спину. Заняв место за столиком в кондитерской и сделав заказ, он сразу запросил доступное сведения у Ники. Чем-то его подсознательно выбесил этот парень, Помимо, естественно, своего хамства и наглости, Алекс почему-то почувствовал стойкую неприязнь, и именно к нему одному из всей тройки. И только когда Ника собрала первичное сведение, всё сразу встало на свои места. Гербы у парней на одежде были вшиты в цвет костюмов и не очень отчетливо читались. Но всё-таки, видимо, его подсознание зафиксировало знакомое изображение герба на одежде этого парня, которое он до этого, правда, не видел вживую. А вот гербы на одежде двух других парней ему были точно знакомы. Это оказался герб Великого Дома Кедра, того, в который когда-то входил дядь Когорд и который в какой-то момент решил избавиться от него. Стало понятно, что подсознание среагировало на герб, поскольку сам парень оказался хоть и наследником, но всего лишь наследником одного из родов, входивших в дом. И в принципе не интересовал его. Как и большая часть других людей, входящих в этот дом кроме двух конкретных персоналей, принявших тогда решение и несущих ответственность за него. А еще алекс уже какое-то время подсознательно ощущал накапливающееся неявное напряжение. Чувствовал, что время уходит и надо действовать. Он привык доверять своим подсознательным предчувствиям, даже самым неявным и расплывчатым. Но на этот раз никак не мог понять, с чем это связано. И только сейчас, увидев герб дома Кедра, он начал понимать что, возможно, и с этим. Как только он задумался сейчас, что это, возможно, некий знак, и надо бы заняться поручениями просьбы наставника и отправиться хотя бы на разведку, он сразу почувствовал некоторое внутреннее облегчение. Возможно, он правильно расшифровал и понял предчувствие. С другой стороны, он четко понимал, что еще явно не готов. Он толком еще не вник и не проникнулся местной действительностью. По сути, Он пока только чуть пообтерся лишь в нижних слоях местного общества, а с местной аристократией и бизнесом только начал налаживать контакты. Ему еще нужно было время на адаптацию и вживание. Так что он отложил пока размышления о доме кедра и поездке на потом. Но сразу же возникло слабое, но ощущение неявного напряжения. И это стоило еще раз хорошенько обдумать. Ведь тот же наставник как раз и учил его доверять своим подсознательным ощущениям и предчувствиям. Даже самому, казалось бы, нелогичным и бредовым. Алекс ранним утром плотно позавтракал готовой едой у себя в номере. Выпил большую кружку кофе и начал неторопливо собираться. Сегодня ему предстоял ответственный и сложный день. Он собирался навестить Астильбу и забрать у нее чемоданчик. Авансы были получены. Закупки и подготовка завершены, так что пора было выполнять работу. Облачивший свой комплект, он еще раз проверил все снаряжение и отправился в внутренний двор гостиницы к гаражному боксу. Дроны он выпутил еще во дворе, чтобы исключить любые неожиданности даже в городе, и плавно и неторопливо двинулся на выезд. Оптимальный маршрут был проложен, как и два запасных. Ника уже начала получать, обрабатывать и выдавать свежую текущую информацию, так что запланированная ранее миссия началась. Покинув пределы города, он ненадолго остановился на краю аномальной зоны, настраиваясь предстоящую работу. И еще раз мысленно прикидывая, не забыл ли чего. Но вроде бы все было в порядке, и он тронулся вперед. Глайдер уверенно и ровно двигался по не единожды уже проверенному маршруту. Дроны привычно крутили свою карусель. И пока все шло штатно ей в пределах нормы. Через совсем непродолжительное время продвижения по маршруту навигатор показал, что он приближается к границе четвертого уровня. Ника сообщила о более высокой активности твари сегодня, уже приближавшейся к верхней границе от нормы. Так что он стал чуть внимательнее следить за округой. Просто так твари не будут беспокоиться. И когда по левую руку внезапно сработала модульная защита, а затем еще раз он сразу интуитивно прибавил к ходу, спешно уходя из зоны непонятной пока дистанционной атаки. Единственное, что он уже понимал, это точно были не искажённые твари. А следом очки подсветили смутные вертикальные силуэты уже по ходу его движения. И теперь активировали в свою очередь лобовые щиты, принимая и гася попадания. Да, у любой технологии есть пределы. Даже самая совершенная маскировка Частично или полностью спадает в движении. Его артефактные очки в связке с Никой засекли движущиеся силуэты нападавших. Так что, ухватив метлу, Алекс выстрелил по стремительно приближающимся противникам и сразу же снова ухватился обеими руками за руль. Чуть отклонившись от маршрута, он активировал форсаж, перепрыгивая гору обломков и оставляя за спиной преграду. А секунд через 30 уже снова вернулся на маршрут и прибавил скорости. Здесь он знал каждый обломок. Алекс притормозил возле одного из своих укрытий, спешно обдумывая ситуацию. Это было явно хорошо спланированное и подготовленное нападение. Не учли они только таланта и гения артефакторов Дома Черного Леса, создавших компактный защитный артефакт, практически на уровне стационарных изделий. Но даже так, заряд защитного модуля был израсходован на 94%. Если бы не его скорость и мобильность, то в итоге пробили бы и его. И это явно был не привез неудавшихся рекрутеров. Это было похоже на операцию диверсионного подразделения серьезного Великого дома. С явным опытом работы в аномальной зоне, с мощным оружием и хорошей маскировкой. И очень похоже, что его планировали захватить живым и относительно целым, иначе, скорее всего, подаровали бы какой-нибудь магический фугас. И пока у него напрашивался только один вариант. Дом Кедра и тот злобный поганец-наследник. Хотя, конечно же, возможны и другие варианты, но это вряд ли. За этими размышлениями Алекс сделал запрос Ники по поводу наличия спутников. И получив ответ об их отсутствии над аномальной зоной сейчас, вёл код, подтверждающий использование вакуумных мин. Все-таки он еще не до конца доверял искусственному интеллекту в принятии подобного решения. Мало ли какая ситуация тому покажется приемлемой и целесообразной. Потому и ограничил применение ведением специального кода. Когда во время боевого столкновения маскировка частично слетела с нападавших, Ника успела поставить на них уже собственные метки. И сейчас эти метки были видны на экране. Они неторопливо удалялись по извилистой траектории, двигаясь в сторону дальней половины осваиваемой домами. Видимо, Резон решив, что пешком им не догнать его. Что еще роскоственно подтверждало его предположение. Но независимо от предположения, дроны-носители отправились им вдогонку, неся на подвесах смертоносные сюрпризы. А он стал устраиваться на незапланированную стоянку. Требовалось отдохнуть, успокоиться, зарядить разряженные накопители и заодно подумать, что делать дальше и продолжать ли свою операцию. Передохнув и даже наскоро перекусив, он пришел к выводу, что стоит продолжить миссию, рассудив, что магическая мина дважды в одну воронку не падает. Так что, когда вернулись дроны, он навесил на два из них новые вакуумные мины, а на третий аппарат вернул газовую гранату. И после этого продолжил следование по выбранному маршруту. Хотелось сегодня все завершить, и желательно по-быстрому. Благо, определённый опыт уже был наработан. Оставив глайдер в укрытие в начале шестого уровня, Алекс продолжил свой путь уже пешком, неторопливо и осторожно пробираясь по границам ареалов обитания тварей. И замер в очередной раз уже на границе нужного участка. И опять по привычке посмотрел на экран, отражающий сканирование округи. А после проверил зарядку накопителей пастуха и защиты. Хотя опять же знал, что Ника всё держит под контролем. Сегодня он уже в третий раз будет охотиться на Астильбу, но все равно некое напряжение охватывало его. Чуть передохнув после дороги и настроившись, он двинулся дальше, в целом все было известно и понятно. Так что пора заняться делом. Ника привычно показала ему местоположение обитающей здесь твари. В этот раз она оказалась значительно дальше, и ему предстояло пройти практически две с лишним сотни метров чтобы попасть под радиус воздействия ее ментальных способностей. Так что он пока еще чуть расслабленно двинулся ей навстречу. Счетчик начал прилежно отчитывать уменьшение расстояния. Краем глаза он отметил первую сотню метров. Оставалось еще чуть больше. Прошел следующие 10 метров и еще 10. А вот потом до него, несколько отстраненно и заторможенно, стала доходить, что он замер на месте хотя до да, предполагаемой границы воздействия оставалось еще почти сотня метров. Стоявшая же до этого на одном месте тварь пришла в движение и двинулась точно в его направлении. Его маскировка ей тоже явно не мешала. А Алекс снова стал напрягать все свои силы, пытаясь преодолеть ментальное воздействие. Но в этот раз у него почему-то совсем плохо это получилось. И это ему точно не казалось. Не став больше испытывать судьбу, Коли что-то пошло явно и так в этот раз, он активировал артефакт древних и сразу почувствовал существенное облегчение. Скинув свою новую мощную винтовку Тайра-7, он стал ловить тварь в прицел, но не успел этого сделать. Его снова ментально приложило. И сейчас его приложило не плавно незаметно, как в прошлые разы, а достаточно жестко, так что он рухнул на колени, пытаясь удержать равновесие. Ника, видимо, тоже определила что всё пошло как-то не по плану, и дрон сбросил газовую гранату точно рядом с тварью. Он снова почувствовал облегчение. Видимо, газ уже начал действовать, а в следующий момент тварь фыркнула и чихнула, словно обычная кошка. А затем она окуталась какой-то дымкой, и даже на мгновение стала невидимой. А когда она снова проявилась и стала видимой, его приложило ещё жёстче. Так что он повалился с хрипом на землю, а тварь продолжила неспешно приближаться к нему. Обхватив от невыносимой боли голову руками и почти ничего не видя вокруг, да и практически не соображая, алекс остатками сознания, вернее, одним из потоков, пытался мысленно сформулировать какую-то важную фразу, а потом наступила темнота. Глава шестнадцатая. Он очнулся лежащим на земле. Дышать было почему-то тяжело. Все тело жгло, крутило и ломало а голова пульсировала мучительной болью. Найдя на ощупь прямоугольник аптечки для боевых подразделений, он утопил кнопку, и после укола какой-то лютой химии сознание стало более-менее проясняться. Хорошо, что он не стал убирать из штатной ячейки эту аптечку, оставшуюся ему вместе с пастухом. Как опытный неплохой целитель, он считал, что ему она точно не пригодится, и не угадал, пригодилась, и оказалась очень даже к месту. Первым делом, как стал чуть лучше соображать, он убедился, что его пока не собирается никакая злобная тварь. Воронка в земле и оторванная взрывом голова твари поблизости свидетельствует, что пока этого делать некому. В последний момент он сумел то ли прохрипеть то ли мысленно произнести фразу «код красный 01». И, судя по результату, Ника его поняла и услышала, а главное, приняла к действию. А уничтоженная взрывом ценная туша твари Это было точно последнее, что его сейчас волновало. Он сорвал с лица маску, мешающую дышать, видимо, забившуюся землей при его падении. Вдохнув несколько раз полной грудью чистого прохладного воздуха, он накинул на себя пару поддерживающих и стимулирующих конструктов, потом чуть отодвинулся в сторону. Приклад винтовки оказался под ним и болезненно давил на ребра. Чуть полежав на земле, он, преодолевая слабость и головокружение и помогая себе руками сел и сразу достал бутылочку с энергетиком и начал жадно пить. Потом, прислушавшись к себе, достал еще одну бутылочку. Негативные последствия химии и всего прочего он как-нибудь потом устранит и выведет. Сейчас ему нужна была энергия и более-менее ясное сознание. Когда боли и слабость чуть поутихли, Он накинул на себя ещё пару укрепляющих конструктов и подумал, что поговорка про магическую минную воронку всё же не совсем права. А ещё накатили мысли, что по-быстрому как-то не получилось. Пришло запоздалое осознание, что слишком уж мало он знает о тварях аномальной зоны, особенно высокоуровневых. Ведь это была уже третья по счёту и обычно на вид остильба, обитающая по соседству с другими, казалось бы, ну что могло пойти не так? Оказалось, что очень даже могло. Ника уже сделала предварительный анализ и выдала единственную пока удоваваемую версию, что ментальные способности этой конкретной твари мутировали и развились практически до ранга сопоставимого Грандмастеру. Потому ей не мудрено, что не сработал даже высокоуровневый защитный артефакт древних. Ему еще очень повезло, что это была лишь всего лишь искаженная тварь, которая не могла по своему желанию прокачать и другие способности. Тот же Грандмастер вполне смог бы защититься от вакуумной мины, потому он пообещал себе на будущее поумерить свой пыл в исследовании восьмого и девятого уровней, а то и недолго без головы остаться. И сейчас 500 тысяч за эту вроде бы знакомую работу уже вовсе не казались ему хорошей суммой. Зато стало уже практически до конца понятно, почему не торопится использовать в аномальной зоне современную бронированную и летающую технику, и команды высокоуровневых одарённых. Такую вот тварёшку никакая броня не остановит. И даже если она не сможет до людей добраться, то мозги всё равно выжат гарантированно. Вот и не хотят терять крайне дорогостоящую современную боевую технику и не менее ценных высокоуровневых специалистов. А судя по тому, что он успел заметить, у твари были ещё какие-то специфические способности. Возможно, среди них есть и способности к маскировке. Ещё остаётся бомбардировка, однако применение мощных магических зарядов может непонятно к чему привести. Не стоит забывать, из-за чего изначально появились аномальные зоны, подошедшим сведениям как раз из-за применения мощных стратегических боевых заклинаний. Заодно стало понятно, как умудрилась гинуть явно подготовленная и хорошо оснащённая группа научников. Здесь никакое снаряжение и артефакты не помогут. А вот... Суньте они на соседний участок, возможно, все прошло бы вполне нормально. Но прошлого, как говорится, не воротишь. Замигал огонек поступления несрочной информации. Ника сообщила что проанализировала доступные данные. Получалось, что сегодня рано утром выдвинулась только одна боевая группа для тренировки. И как раз группа Дома Кедра. Другие группы иных домов выдвинулись позже. Причем эта группа, Выбиралось уже третий день подряд, хотя до этого боевые группы дома выходили всего по два-три раза в неделю. Через день и позже по времени. Это было еще одно пустякосвенное подтверждение. А еще это был уже даже не просто знак, а прямой сигнал, что пора все-таки заняться просьбой наставника. По крайней мере, следовало провести предварительную разведку и реконструировку, посмотреть, что там и как так что придется ему все же отправиться в путешествие, хотя он еще и не готов. С другой стороны, ему сейчас с представителями Дома Кедра наверняка будет тесно в одном городе, да и силы и ресурсы явно не равны». Алекс усмехнулся. Получалось, что они своими действиями практически заставляли его заняться их же домом и просьбой наставника. «А этого молодого поганца-наследника...» С явно нездоровыми амбициями и завышенным самомнением он занесет уже в свой личный список и займется им позже. Приняв это неоднозначное решение, он почувствовал наступившее в душе умиротворение. Даже боли и слабость отступили. Получалось, что он правильно расшифровал, понял и интерпретировал свои неявные предчувствия. А сюда он, естественно, обязательно вернется – Эта территория и планета имеют для него стратегическое значение. Поднявшись на ноги, он отряхнулся, подобрал винтовку и сброшенную маску и неторопливо направился к воронке. Оглядел внушительную яму и окончательно убедился, что искать какие-либо ингредиенты бесполезно. Он подвинул башмаком голову лютой твари, которая чуть не попал на обед, и пошел было дальше, но вдруг замер, а затем снова вернулся к голове, присел на корточки и стал внимательно разглядывать землю, разгребая мусор руками. Да, ему точно не показалось. В руках у него снова оказался незрачный и непонятный плоский кусочек не то металла, не то еще какого-то вещества. Весьма похожий по форме на каплю. И как и в прошлый раз, даже не понимая зачем, он убрал его в небольшой футляр, который спрятал во внутренний карман, и тщательно закрыл его на молнию. И опять он не заметил, да и не почувствовал, что сгусток неизвестной энергии скользнул в его тело. Он и в этот раз не знал и даже пока не догадывался, что это была очередная частица Создателя. И она только что снова выбрала именно его, а еще не знал, что стал первым одаренным за многие последние сотни лет, кто получил уже не одну каплю. Но что он уже подсознательно понимал и чувствовал, что этот непонятный кусочек чем-то очень важен и ценен для него. И оставалось только догадываться, связан ли этот кусочек и искажённая тварь, не из её ли головы он выпал. Ещё он почувствовал, что слабость и разбитость уходит и он становится явно бодрее. А ещё, после этой неожиданной доходки, он подумал, что когда вернётся из поездки, обязательно стоит заняться восьмым и девятым уровнем, заодно и проверить свои предположения только следует лучше подготовиться. Из-за прошедших стрясок, воздействия твари, бурлившей в крови химии прочих веществ, он даже не обратил внимания, что его бросает из стороны в сторону. И он только что принял противоположное предыдущему решению И даже не заметил этого, словно таки должно быть. Накатившее некое наваждение исчезло, словно его и не было. Он постоял еще немного в раздумьях, потом пощупал карман, проверяя на месте ли футляр. А после... Оставив все размышления на будущее, он направился к границе ареала обитания твари, активировал определитель и стал челноком перемещаться и обследовать территории в поисках небольшого герметичного ящика для заказчика. Все-таки он не на прогулку сюда прибыл. Вначале он наткнулся на навороченную винтовку и разодранный защитный комплект неподалеку. Так что, собрав тележку, он уложил туда оружие и варварски вырезанные разделочным ножом модули, наверняка представляющая ценность, и продолжил обследование территории. Нашел еще несколько винтовок и также разодранных защитных комплектов и рюкзаков, а неподалеку нашелся и искомый ящик с целости и сохранности Проверив с помощью определителя и некий ящик на предмет неприятных скрытых сюрпризов, он откинул крышку и снова активировал определитель. Внутри, как он резонно и предполагал, оказался какой-то экспериментальный образец изделия для ментальной защиты, собранный в том числе с применением комплектующих и изделий древних. Но Алекс даже не стал вникать, он уже убедился, причем на своей собственной шкуре, что подобное изделие не поможет, поскольку даже артефакт древних не справился. Так что он, проверив, что все в порядке и на месте, сразу убрал чемоданчик в свой инвентарь. Не хотелось бы его случайно потерять. Он и так из-за этого чуть не расстался с жизнью. Всё. Дело было практически сделано. Оставалось только постараться благополучно выбраться из восьмого уровня аномальной зоны. Он направился к границе обитания тварей и чуть в стороне увидел ещё один разодранный комплект. По-быстрому срезав модули, он погрузил их на платформу и взялся уже за ручку. Как вдруг неожиданно, его браслет непрерывно завибрировал а очки подсветили что-то небольшое в траве. Это оказался небольшой герметичный на вид футляр из непонятного сплава. Снова с помощью определителя и ники он проверил уже этот футляр на предмет всевозможных неприятных сюрпризов. я затем уже открыл. И снова активировал определитель. А после того, как изучил описание, почувствовал, что у него волосы зашевелились на затылке от некого неприятного предчувствия. Это явно было изделие древних, но, кроме того, он первый раз увидел в описании изделия пропуски и закрытые пункты. То есть, можно было сделать вывод, что даже у древних это было явно секретной разработкой. Бегло, посмотрев текст, еще раз он понял, что это секретное изделие Mimic 2.0, предназначенное для маскировки и проникновения. Дальше он вникать пока не стал и также сразу убрал футляр в инвентарь. Не время и не место пока с этим разбираться. Вот ведь чувствовал он, что точно что-то не так с этим заказом. Вернее, не с самим заказом, а с предыдущей неудачной миссией. Но с другой стороны, что его убедило согласиться? Заказчик однозначно хотел получить только чемоданчик с изделием. Все другое его точно не интересовало. Это Алекс тоже почувствовал. И это в целом выглядело достаточно логично. Получается, заказчик просто не знал о другом изделии, и это частная скорее всего несанкционированная инициатива кого то из групп сгинавших исследователей еще и сдуру неудачно сунувшихся никто не и твари. проблема была в том что не бывает подобных бесхозных секретных изделий древних и рано или поздно его точно хватится. алекс уже даже без всяого чутья осознал что действительно пора ему отправиться в дальнее путешествие и уже независимо от дома кедра слишком уж как то неуютно здесь становится Хорошо, что ближайшие почти две недели он провел с большой пользой и закрыл практически все вопросы, словно точно знал, а не предполагал, что придется срочно рвать когти отсюда. Возможно, ничего такого и не будет. И этот артефект – личная собственность кого-то из группы. Насколько он понял, этот заказ тоже явно частная инициатива местных парней. Они крайне заинтересованы спрятать свои скелеты в шкафу. Замести сор под ковер и сохранить все в тайне, чтобы не остаться крайними, поскольку зачинщики сгинули в аномальной зоне. Но лучше подстраховаться. Расставаться со своей находкой, как и сообщать о ней, он точно не собирался. Как он понял из расплывчатых пояснений заказчика и собственных дальнейших наблюдений, миссия провалилась уже достаточно давно. Но поисками чемоданчика они заботились гораздо позже. Скорее всего, только недавно обнаружили пропажу и недостачу. И наверняка ожидается какая-то очередная проверка. Вот они и подсуетились. Конечно, любых, даже самых высокопоставленных сотрудников конгломерата он может просто послать подальше, и ничего они ему официально сделать не смогут. Но у подобных структур, как правило, имеются высокие покровители на местах. Да и не только. И вот они уже могут попытаться натравить на него местные спецслужбы. Так что лучше ему побыть подальше отсюда. Как-нибудь они и без него разберутся в своих проблемах. Наверняка им тоже не с руки поднимать лишний шум. За этими и другими размышлениями он незаметно добрался до укрытия с глайдером. Уложив и увязав находки, он отправился к одному из участков обитания другой редкой твари, расположенному на этот раз в шестом уровне. Ведь у него, в общем-то, сегодня был обычный рядовой выезд. Он взял заказ от корпорации на поставку редких ингредиентов. Да, его основная миссия была согласована с заказчиком и назначена на завтра. Но позднее он решил переиграть свой выход и провести миссию раньше, как уже упоминалось. Сегодня был очень подходящий день для этого. Очень большое окна, когда над аномальной зоной не было ни одного спутника. Так что у него очень удачно образовался резерв по времени. Его следовало использовать по максимуму. заказанное тварью из шестого уровня, никаких неожиданностей и сложностей не возникло. Возможно, лимит неприятностей для него на сегодня уже был исчерпан. По крайней мере, он очень хотел на это надеяться. Так что, упаковав добытые ингредиенты, он сразу же отправился дальше, к очередному своему укрытию, где оставил свои находки из восьмого уровня, и после уже отправился в город. Сдав в пункте приемки ингредиенты, он отправился в гостиницу, где быстро принял душ и сразу направился на запоздалый обед. Времени за всеми делами и хлопотами уже немало прошло, а после плотного обеда он собрал кое-какие свои вещи и снова облачился в защитный комплект и вышел во двор гаражному боксу с баулами в руках. Он и раньше периодически делал повторные выезды для тренировок и испытаний да и баулы частенько брал с собой, укомплектовывая укрытие припасами. Так что для любых возможных наблюдателей его выезд не был чем-то неожиданным и нехарактерным, тем более наступало очередное окно без спутников. Подобрав по дороге свои оставленные в укрытии находки, он, не углубляясь далеко в аномальную зону и постоянно отслеживая обстановку, без проблем и никем не замеченной, Добрался до здания модуля портальных переходов древних. Здесь он, с сожалением, оставил свой глайдер и пастуха, и находки, и прочее. И даже дрона заняли свои места в транспортировочных штатных кофрах. С собой и снова он взял только метлу, тайру и автономные модули защиты и маскировки от дома «Черного леса». Инвентарь был не безразмерным к его сожалению. Он и так уже пару раз перебирал его и чистил брав что-то в свой баул, а что-то в инвентарь, Алекс переоделся в обычную одежду и сразу же отправился на выход. По пустошам, с их редкими слабыми, иногда выбирающимися туда тварями, он при поддержке неясати и под прикрытием маскировочного модуля спокойно добрался до города, периодически обходя и пережидая группы искателей. Хотя возможностей маскировочного модуля должно было хватать на обычных и в большинстве своем неодаренных искателей, Но он не стал рисковать. Вдруг среди них окажется внедрённый наблюдатель с прокачанными навыками. На подходе к нормальной части города он спрятал неясыть, а после отключил им модули маскировки и просто влился в поток прохожих, перейдя улицу на светофоре. Вместо эпилога Новый Орион. Город Ганза. Ресторан Мюнхен. За массивным дубовым столом ресторана сидел мужчина, похожий на преуспевающего менеджера корпорации. Он с удовольствием поедал превосходно приготовленную свиную рульку и запивал ее не менее превосходным пивом, сваренным в собственной небольшой пивоварне при ресторане. Несмотря на это увлекательное занятие, он сразу же обратил внимание на вошедшего в помещение и сейчас оглядывшегося по сторонам молодого рыжеволосого парня в униформе посыльного, похожего на студента. Тем более паренек, оглядевшись, направился прямо к его столику. «Господин Гюнтер!» Обратился к нему посыльный и, дождавшись подтверждения, протянул ему конверт. «Вам просили передать». «Сколько я вам должен?» Спросил удивленный мужчина. Он ждал здесь совсем другого человека, с которым у него была назначена очень важная встреча. «Ничего не нужно. Доставка полностью оплачена. Всего доброго». проговорил посыльный. И отправился на выход. Всего доброго. По инерции ответил Гюнтер, открывая конверт, в котором оказался ключ от банковской ячейки и записка. По независимым от поручения причинам, вынужден был срочно уехать. То, что вас интересует, находится в отделении Гелиос банка по улице Роза Люксембург 29, в банковской ячейке на предъявителя номер 37. Гюнтер с некоторым сожалением посмотрел на стол с тарелками и кружкой но не стал откладывать и сразу подозвал официанта, чтобы оплатить обед У него не было оснований не доверять полученной информации. Тем более, что основная выплата предстояла только по получению им заказа. Но все же следовало незамедлительно убедиться, что действительно все в порядке. А рулька и пиво от него никуда не денутся в дальнейшем. По крайней мере, он на это твердо рассчитывал. Новый Орион. Город Ганза. Наземный космический терминал. Гектор Анкраушвиц заметил свой багаж на транспортной ленте и, подхватив аккуратный чемодан, направился на выход из терминала, где его поджидали временные коллеги и, как он надеялся, комфортные мобили. Он испытывал некоторое раздражение от этой внезапно возникшей командировки, очередная ненужная и бессмысленная проверка местного подразделения службы, по большей части просто трата времени да и дополнительное неофициальное задание по проверке фигуранта из списка с минимальным приоритетом. Скорее всего, очередная пустышка, как и многие другие до этого. Но, с другой стороны, он понимал, что руководство всё же право, и кого попало на это дело, не отправишь. Но понимание этого факта раздражение не убирало, поскольку другие срочные и важные дела, и в первую очередь неофициальные и тоже срочные, за которые он и получил кратно большую оплату, а главное – Дальнейшие перспективы с него никто не снимал, так что оставалось только постараться максимально быстро все здесь завершить. Гектор, получивший классическое образование с военным уклоном и одетый в неброски, но хорошо пошитый строгий теловой костюм, с крайним неодобрением осмотрел на идущую ему навстречу молодого человека. Не нравилась ему эта самая последняя тенденция молодежной моды, пришедшая с окраин и, по его мнению, пропагандирующая нерешливость и безвкусие. А ещё он не ожидал, что это только что появившееся очередное модное столичное поветрие, и уже добралась до такой дары, как новый Орион. Навстречу ему шел точно не бедный молодой парень в явно дорогих и артефактных очках. модной сейчас с формой, похожей на капли, и прозванных почему-то авиаторами, да ещё и с наушником от неизвестного производителя. При этом одет он был крайне небрежно в просторную балахонистую спортивную кофту с глубоким капюшоном с какой-то эмблемой-стрелистником с и в широкие бесформенные штаны. Довершала образ потрёпанная спортивная кепка с буквами Н-И, выглядывающая из-под надвитого капюшона. А еще с образом диссонировали и явно дорогой кожаный рюкзак, небрежно болтающийся на одном плече, и парящий над полом явно дорогущий чемодан. Парень, видимо, слушал музыку, покачивая в такт головой, и, похоже, ни на что не обращал внимания. В том числе и на неодобрительные взгляды некоторых прохожих. Алекс неспешно шагал по терминалу и слушал негромко играющую музыку, изображая, что полностью поглощен этим делом, при этом внимательно отслеживая окружающую обстановку. А еще он рассчитывал, что его новая бесформенная одежда, похожа на ту, что многие носят на окраинах в трущобах, До неузнаваемости измит его привычный, строго выверенный внешний вид, если вдруг кто-то догадается выискивать его здесь, в терминале по описанию, да и по фотографии, сделанной ранее в городе. Впрочем, он надеялся, что этого еще не должно быть. Он считал, что пока у него была небольшая фора по времени, и еще никто не заметил его внезапного исчезновения и не начал поиски. И он был неправ поскольку один человек уже получил бумаги с его описанием и даже фотографиями. Правда, получил их уже перед самым вылетом. Но Гектор Анкраушвиц был обстоятельным человеком и собирался внимательно ознакомиться с полученными бумагами по приезду на место и сразу после этого уже заняться делами. Внимание Алекса чем-то привлек мужчину в строгом деловом костюме, по виду напоминающий чиновника средней руки а еще и сотрудника спецслужб, которых Алекс уже научился различать, и которых было великое множество на новом Орионе. Чувствовалась от него какая-то смутная и неявная опасность. Так что Алекс чуть напрягся, но мужчина спокойно прошел мимо него, не обращая особого внимания. Возможно, это просто была угроза и опасность для кого-то другого в будущем. Но его очки и Ника прилежно зафиксировали незнакомца, и поместили в одну из бесконечных ячеек памяти. А что касалось одежды и резкой смены образа, то тут совершенно ни при чём. Это всё Ника. Это она откопала в сети, что в последнее время это самый модный стиль и образ столицы Гелиоса и Содружества миров. А сколько сил и нервов ему стоило уговорить Лерда Морриса изготовить и пошить эту одежду. Он даже термин специально придумал по этому поводу. «Скрытая роскошь» и убеждал Лерда Морриса, что скоро эта тенденция доберется и до нового Ориона, и у того будет масса заказов. В итоге все же уговорил, и тот пошил ему несколько удобных комплектов, естественно, с терморегулированием и прочим. От удобства и их комфорта Алекс, оказывается, не собирался в году моде. С чемоданом тоже случайно получилось. Он не только был оснащен антигравитацией, но еще и не горел, не тонул, не пропускал воду и мог выдержать выстрел из мощной винтовки. Зачем все это для простого чемодана? Да в общем-то незачем. Просто это был демонстрационный образец всех новейших наработок и возможностей одной старинной компании, производящей сумки, чемоданы, кейсы и прочие другие дорогие аксессуары. Зачем подобный чемодан со всевозможными и явно ненужными и избыточными функциями ему Да тоже, в то ни к чему. Но Алекс, как большой любитель всего подобного, просто не мог пройти мимо и решил его сразу приобрести, как только увидел в салоне. Но оказалось, что тот не продается и вообще изготовлен в небольшом количестве. И только как выставочный демонстрационный образец. Но ему неожиданно повезло. Владелец этого салона оказался один из его пациентов из местной тусовки. А еще и один из немногих, кому Алекс действительно по-настоящему и серьезно помог. Алекс сумел обнаружить при обследовании, а главное, вовремя и быстро смог излечить у того редкое и скрытое заболевание, которое со временем могло привести к весьма печальным последствиям. Так что владелец Алонов, благодаря за это, просто подарил ему этот навороченный выставочный чемодан, когда узнал, что Алекс хочет его купить. Помимо этого... Алекс за последние две недели решил и другие свои дела, в том числе сдал экзамены и получил документы на право управления наземной техникой практически всех видов и категорий, от грузовиков до небольших глайдеров. И еще один важный и, как он считал, весьма сложный вопрос, занимавший его мысли периодически, а именно получение лицензии на целительскую деятельность, разрешился к его удивлению весьма просто и достаточно легко. По уже сложившейся ранее практике, он обратился к своему поверенному из адвокатского бюро «Акерман и партнёры», чтобы прояснить этот вопрос и понять, куда двигаться. Но оказалось, что всё здесь уже давно придумали и решили за него. И это касалось не только целительства, но и всех других направлений. На новый Орион постоянно прибывали новые люди, и так уж сложилось, что многие из них не имели с собой документов подтверждающих подготовку и полученное образование, а по определенным причинам не могли или не желали делать запросы. Но власти и бизнес нового Ориона вовсе не желали терять высокоуровневых специалистов, большинство из которых по той или иной причине собирались остаться на планете и терять только потому, что кто-то просто забыл взять с собой документы. Потому оказалось, что достаточно было просто подать заявку и заплатить определенную сумму. Затем периодически собиралась действительно профессиональная и серьёзная комиссия и принимала экзамены, чётко определяя и фиксируя уровень их квалификацию соискателя, и по итогу выдавался документ государственного образца. За срочный и внеочередной сбор комиссии была и такая услуга. Сумма была очень немаленькой, но деньги у Алекса были, как и навыки, и, соответственно, квалификация. Так что сейчас он был не только полноправным гражданином Гелиуса, но и мог работать практически профессиональным водителем, а главное, имел лицензию на целительскую деятельность, признаваемую во всем Содружестве миров. Алекс приобрел билет и занял место в суборбитальном челноке. И по иронии судьбы, ему досталось то же самое место, что занимал до этого прибывший на планету Гектор Анкраушвиц, а он отправился на орбитальную станцию. Гелиус Столица планеты. Штаб-квартира конгломерата. Для проведения плановой ревизии всех специальных хранилищ в обособленном подразделении на Новом Орионе назначить комиссию в составе... комиссии приступить к работе с... По окончанию работы комиссии представить Головной офис отчет и выводы за подписью всех членов комиссии. Новый Орион. Город Ганза. Рапорт агента-наблюдателя-руководителя дивизиона в городе Ганза. Довожу до вашего сведения, что по результатам наблюдения и предварительной оперативной разработки установлено зафиксировано неоднократное использование мобильного средства передвижения малого глайдера в аномальной зоне. Дальнейшее наблюдение и анализ показали, что указанное мобильное средство передвижения явно дооборудовано неустановленными пока современными средствами навигации, наблюдения и защиты. Предварительно по внешним признакам наблюдается определенная явная сходца с последней секретной разработкой отдела, ведущейся нашим подразделением на Новом Орионе. Таким образом усматривается возможность имевшейся ранее или имеющейся сейчас утечки секретной информации. Мобильное средство передвижения «Малый глайдер» используется неким Алексом Анбергеном, зарегистрированным в гильзе охотников и проживающим в городе Ганза по улице Парковая, Происхождение мобильного средства передвижения пока не установлено. Требуется ваша санкция на проведение дальнейшей углубленной проверки и возможной разработки указанного фигуранта. Виза руководителю дивизиона в городе Ганза. На время разработки присвоить фигуранту Алекс Анберген позывной «Горностай». Направить оперативную группу для проверки указанных рапорте фактов. Контроль за операцией поручить руководителю отдела. Новый Орион. Трущобы на окраине города Ганза. Торговые ангары. Саймон Уизли. Сегодня Саймон дежурил у торговых ангаров на улице, изображая, что просто болтается тут без дела и заодно ищет, что плохо лежит. «Эй, парень!» – обратился к нему, крепкий, незнакомец с неприметной внешностью. В полувоенном комбинезоне без каких-либо опознавательных знаков. «Знаешь такого мастера Алекса?» «Его тут все знают». Ответил ему нейтрально Саймон. Давно его видел. Последовал очередной вопрос, на который Саймон отреагировал только недоуменно приподнятой бровью Незнакомец верно истолковал намек, и Купер опять у Кю поменял своего владельца. Прошел слух, что он с тайной миссией отбыл в Любек. Чуть понизив голос, произнес Саймон. «И что за миссия?» Решил уточнить незнакомец. «Так кто знает, миссия-то тайная?» произнес Саймон и быстро исчез в глубине ангара. Нужно было одолжить старшему, что какие-то мутные чужаки интересуются мастером Алексом, которого действительно со вчерашнего дня нигде не было видно. Новый Орион. Орбитальная станция. Алекс подошел к стойке продажи билетов, скинул капюшон, снял очки и, улыбнувшись, вежливо поинтересовался у девушки. «Когда ожидается ближайший рейс, уважаемая, на который есть билеты?» Девушка быстро защелкала пальчиками по клавиатуре, просматривая информацию на экране. «Ближайший такой рейс отправляется через 11 часов». Потом с некоторым сомнением посмотрела на него, но все же произнесла. «Есть еще один билет на лайнер «Куин Элизабет». Он отправляется буквально через час. Один из пассажиров в последний момент отказался от поездки. Но это билет первого класса, и он дорогой». Алекс понял сомнение и заминку девушки. Билет действительно стоил в несколько раз дороже, чем на следующий рейс. Но ждать полдня он не пожелал. Так что, к удивлению девушки за стойкой, он выкупил дорогой билет и сразу же отправился на посадку. А едва отошел от стойки, как завибрировал его на вручный терминал. На счет поступили деньги. Видимо, заказчик не стал откладывать и уже забрал чемоданчик из банковской ячейки. А деньги, как и в прошлый раз поступили от какой-то оптово-родничной торговой компании. В переходном шлюзе его встречала целая внушительная делегация, состоящая из помощника капитана, нескольких стюардесс и даже пары бойцов-охранников космической брони. А едва ступив на борт лайнера, он начал понимать, почему так дорого стоил билет. Отделка корабля прямо кричала о роскоши и богатстве. Один стюарт в идеально отглаженном костюме и белоснежной рубашке показывал ему дорогу, Другой, не менее нарядный и торжественный катил его чемодан. свой баул сметло и ножом охотника и защитными модулями он никому не доверил и нес сам. а едва он увидел первых пассажиров лайнера, то понял, что просто ему не будет столько спессиий надменстей и чувства собственного величия во взглядах он до этого еще ни разу не встречал. Поймав на себе очередной надменный и презртельныйный взгляд от какого-то напыщенного и разряженного молодого хлыща, Он с трудом удержил себя, чтобы тут же не врезать ему порожи. Но пока еще было не время. Надо было немного во всем разобраться. Те же стюарды и помощники капитана на входе явно были матерыми профессионалами и проявили некоторое удивление от его вида только в самые первые секунды его появления. Потом по отдельным деталям мгновенно сориентировались и поняли, что он точно не ошибся и прибыл сюда не случайно. И теперь они с невозмутимым видом следовали рядом с ним. «Прошу вас пройти в лифт, лорд Алекс. Ваша каюта расположена на палубе А». Громко и чопорно произнес сопровождающий его Стюарт. И явно сделал это намеренно. Алекс успел заметить, как несколько недоуменно даже испуганно отвел глаза в сторону хлыщ, услышав куда и на какую палубу он направляется. И сразу понял, что скучно в полете точно не будет. Лайнер возвращался с удаленной курортной планеты, с заходом в том числе и в столицу. их Хлыщ еще, видимо, не знал, что мода в очередной раз стремительно поменялась. Но пока Алексу было не до этого идиота, ему срочно до отправления пока еще работает обычная связь, нужно было успеть отправить письмо уведомления Шрайбером, Ворону, своему поверенному и заодно в корпорацию, что он ненадолго вынужден был отбыть по семейным делам. А после он непременно вернется. А еще Алекс понял, что, похоже, закончился его незапланированный и весьма своеобразный отпуск, образовавшийся в результате его случайного перемещения в этот мир и ожидание перезарядки накопителей пространственного перехода. Хотя он рассчитывал, что, возможно, все пройдет относительно тихо. Конец пятой книги.